«Открой рот», автор Оксана Козырева. Проявление. Это ведь про «я»? Слово уже, конечно, надоело. Сколько курсов под таким названием создано, сколько видео и текстов записано. Призыв «Проявляйся» продает сладкую мечту. Обычно его используют в контексте блогов. Это как альтернативная реальность. Сейчас начнешь проявляться в соцсетях и заработаешь миллионы... Найдешь свою аудиторию, уйдешь с нелюбимой работы, переедешь на Бали или в любую другую точку мира, наконец. Стоит только проявиться, показать себя как личность, рассказать захватывающие истории жизни и... «Проявись, проявись, проявись!» отзывается эхом в ушах. «Проявись, а то не успеешь!» Мы покупаем тонну обучения и курсов, чтобы, наконец, проявиться. Нам привозят доставкой блогерское освещение. Стилист говорит, как лучше одеться. А точно ли это про проявление? Ведь проявленность не ограничивается цифровым пространством. Проявленность – это когда не только твой блог про тебя. Это когда твои отношения про тебя, работа про тебя, дом про тебя. Это когда твоя жизнь именно про тебя. А чтобы она была про тебя, себя нужно очень хорошо знать. Проявленность – это не только публичность, выйти и говорить перед большой аудиторией. Проявленность – это сказать важное близким, коллегам, себе, открыть что-то перед другими, внести ясность. Как это делать, что нам мешает и почему курсы по технике речи не решат сложности вашего проявления, я расскажу в этой книге. Кому будет полезна книга-практику «Открой рот»? Тем, кто хочет говорить и быть услышанным в любой сфере жизни. Тем, кто давно хотел начать говорить в отношениях с домашними, коллегами, родственниками и друзьями. Спикерам, которые выступают перед аудиторией и хотят увереннее чувствовать себя на сцене, перед камерой, на видеоконференциях. Спикерам, которые хотят получать больше удовольствия от своих выступлений и лучше запоминаться аудитории. Тем, кто хочет быть не просто говорящей головой, А личным брендом Экспертам, которые хотят расширять аудиторию, рассказывать о своем опыте и становиться видимыми в онлайне. Начинающим блогерам, которые ищут свой голос в медиапространстве. Опытным блогерам, которые выгорают и не понимают почему. Тем, кто боится высказывать свое мнение в отношениях и на работе. На какие вопросы книга помогает ответить? Почему я боюсь публичных выступлений как огня и что с этим делать? Что делать, если ораторские курсы и техника речи не добавили мне уверенности? От чего зависит, запоминают спикера или нет? Почему я выступаю, но не получаю ничего, кроме напряжения? Как начать вести свой блог и не бросить? Как найти свою стратегию проявления? Как вести свой блог с удовольствием и зарабатывать на этом? Почему получилось выйти в эфир и найти аудиторию у Кати, Маши, Оли, но не получается у меня? Как сделать свои выступления долгоиграющим инструментом в карьере? Часть первая. Кто научил нас закрывать рот? Основные родительские сценарии. Мама говорила мне. «Сейчас вырву твой поганый язык». Или «Рот перерву». Боже, почему именно перерву? Как рот можно перервать? Он что, будет как у Джокера, что ли? Это я сейчас иронично и весело рассуждаю, а лет в 14 было вообще не смешно. Нет, у меня была очень хорошая мама. Но когда-то и она становилась бессильна в своих чувствах и не знала, как с ними справиться. Она не могла справиться с тем, что я взрослею, что я злюсь, что я рву связь с ней как рвут связь с родителями подростки. Я становилась свободнее, у меня появлялось свое мнение, у меня появлялась моя собственная жизнь, я ускользала, уходила песком сквозь пальцы, и это причиняло боль моей маме. Рот мне, к счастью, никто не перервал, но благодаря этим словам вывод я сделала однозначный. Взрослеть страшно, злиться страшно, это опасно. Делать это нужно по-тихому. В тайне. Закрой свой рот. Обычно эта фраза звучит криком, выступлением, на пике скандала. Рот нужно закрыть, потому что тот другой просто не может выдержать твоей ярости, злости, твоей правды. Тот другой в нашем детстве это мама или папа, бабушка или учитель. Тот другой, когда мы взрослые, это муж, жена, начальник или те же родители, только уже пожилые. Они не могут слушать, не выносят эмоций и мечтают, чтобы это, то, что между вами происходит, просто прекратилось. Родители, произнося эту фразу, хотят развидеть то, что дети им показывают, а показывают они всегда важное, даже через, казалось бы, дурацкие фразы и поступки. А бывают родители просто смертельно устали и поэтому кричат «Замолчи!» «Неважно почему!» Важно, что после мы действительно замолкаем. Иногда на 5 минут, а иногда на долгие годы. Мы закрываем рот, когда нам делают больно в отношениях, бесконечно обесценивают на работе, просят уступить нижнюю полку в купе, комментируют нашу внешность, говорят «ну ты должна или должен понять». Закрываем рот, когда злимся, когда наоборот хотим сказать очень многое. Мы молчим, потому что слова тебе не давали, а ты кто такой, чтобы свое мнение высказывать? Ты еще сопля на палочке, чтобы вякать. Нет ничего страшнее, чем рот, закрытый навсегда, и голос, который вы затолкали куда-то внутрь себя. Жизнь проходит в ожидании разрешения говорить, наконец-то высказать, что думаешь, сказать так, как нравится именно тебе. А если вы разрешение все-таки заслужили, наступает следующий этап, еще опаснее. Вы откроете рот. И что станет потом с вами? И с тем другим? А вдруг он не сможет это слушать или нападет на вас в ответ? А если он уничтожит одним только словом? Хейтеры в сети с этой ролью отлично справляются. Стоит написать им, что профессионал вы никакой, Как тело скукоживается, вы словно физически уменьшаетесь и думаете, что зря рискнули. Цена за открытый рот слишком высока. Мама и ее искаженное от злости лицо проступает сквозь строчку комментария. Да, мы боимся не просто открыть рот. Мы боимся того, что с нами сделает после этого партнер, друг, начальник, клиент, подписчик. Мы боимся с этим не справиться. Но если не открыть рот, слишком велика вероятность так и не справиться с собственной жизнью, а это гораздо хуже. Сейчас я расскажу о самых частых семейных сценариях, в которых мы привыкаем молчать. Выполнив предложенные упражнения, вы сможете определить свой и, самое главное, понять, что с ним делать дальше. Начну же я со своей истории. Моя мама смертельно боялась камеры. Мы с мамой смотрели телевизор, мне было лет шесть, и мама сказала, «Я всегда мечтала, что буду женой президента, и меня покажут по телевизору. Как я спускаюсь по трапу самолета, и я всем буду махать, и тут, в селе, все увидят и скажут, «О, наша похомка! девичья фамилия матери Пахомова. Мы сидели в деревенском доме на железной кровати с периной. Нет, на слово «деревенский»? Мама бы обиделась, она всегда подчеркивала, что родилась не где-нибудь, а на хуторе в Ростовской области. На кроватях там действительно всегда лежали пуховые перины, спать на которых было невыносимо. Тебя засасывало в какую-то теплую, мягкую бездну. Там внутри было душно и почему-то очень неудобно. И запах, запах настоящих утиных перьев. В доме, где выросла мама, все сильно отличалось от города, где росла уже я. Слишком много запахов – утки, гуси, цыплята, коровы. Слишком много вкусов – шелковица, абрикосы, вишня. Слишком много цвета. Маму, кстати, по телевизору так ни разу и не показали. Мечту за нее осуществила я. Почти 10 лет я веду программу «Квартирный вопрос» на федеральном канале НТВ. До этого был еще и «Дачный ответ», другие проекты. В общей сложности уже 20 лет на экране. Обучение психологии добавило новых красок в мою работу перед камерой. Я не только открыла свою частную практику, но и начала участвовать в разных передачах, где поднимаются вопросы семейных отношений, личных кризисов, проблемы отцов и детей. На эту же тему веду видеоблог, выступаю в качестве спикера на мероприятиях. Мама же всю свою жизнь до смерти боялась любой публичности, даже на моем выпускном. Когда ее позвали на сцену сказать несколько слов, мама не вышла. Я знала это не из злости или вредности, просто она очень испугалась. Зато мои программы никогда не пропускала и страшно гордилась. Впрочем, критиковала она тоже с особым упоением. «Доченька, ну почему такая прическа? Ой, а это что на тебя нацепили?» В общем, зритель был из нее очень неравнодушный. Но именно зритель. Я все время спрашивала: Мам, ну как так? А трап самолета, а жена президента. Мама только улыбалась. Когда на нее обращали внимание и что-то нужно было сказать, мама пожимала плечами и впадала в ступор, просто цепенела. Ей всегда казалось, что она как-то не так выглядит, может сморозить глупость, что все только посмеются, и ей станет неловко. На то, чтобы быть собой, Заниматься собой и своей самооценкой у детей, рожденных в 50-е, где-нибудь в глубинке Советского Союза, времени особенно не было. Посевная, огромные огороды, особенно на юге, хозяйство, то гусей пасти, то коров гнать. Мама рассказывала, что для того, чтобы книгу почитать, нужно было спрятаться ото всех, и то потом могло влететь от родителей. Тяжелый труд на первом месте. Книги – ненужное баловство. Нужно было помогать всем и быть такой, чтобы перед людьми не стыдно. В деревне или на хуторе все как на ладони. В какой-то мере, мне кажется, что сегодняшние комментарии в соцсетях – это та же самая деревня, где все как будто бы все друг про друга знают, а если не знают – додумают, дадут непрошенных советов обязательно, перемоют все кости. И нужно иметь очень крепкую опору внутри, чтобы во всем этом отстоять свое право быть самим собой. Чтобы быть видимым другим, сначала нужно быть видимым в своей собственной семье. Мамина роль называлась «старшая сестра», и это было про заботу о младших, умение справляться, знать, когда другие не знают, но точно не про собственные интересы и не про внимание к себе. Камера – это глаз родителя. Наши самые первые зрители – Это родители. Все начинается даже не с рождения, а с ожидания и того места, которое нам в семье отведено. Ведь ждут каждого из нас по-разному. Кого-то, как самых лучших артистов, покупая дорогие билеты в портер и принося цветы. Кого-то с ужасом и тревогой. А кого-то совсем не ждут и очень злятся на то, что мы приходим. Или ужасно боятся этой встречи. Или сожалеют о том, что эта встреча должна состояться. Или замещают нами кого-то, не родившегося, или умершего. Приходим мы, а ждут на самом деле кого-то другого. И нас поэтому не видят. Понимаете, вы еще говорить не научились. Не то, что на сцену выходить. А у вас уже есть сценарий взаимодействия с миром, зрителем и публикой. Уже есть. И курсы ораторского мастерства тут бессильны. С точки зрения семейной системной психологии все начинается с того места, которое отведено будущему ребенку. Какой он? Долгожданный, желанный, случайный, ненавистный, обуза. В каждом из вариантов уже заложены путь и история. Это уже послание. Я чувствовала, что мама меня очень ждала. Когда я была маленькой, я обожала рассматривать свой детский фотоальбом. Во времена советского дефицита у меня был свой, персональный, и я уже в 4-5 лет это понимала. Серо-голубого цвета, с литографией на обложке, олененок и малыш в шубке и шапке, из-под которой только глаза видно. А внутри на форзации детское лицо. Я тогда думала, что оно мое, а это было просто обозначение, что фотоальбом детский, а снизу еще и надпись имелась. Сыктывкарский завод, 7 рублей. Я держу в руках не просто хранилище снимков, а маленькую летопись жизни маленького человека. В этом альбоме приклеены бирка из роддома. Забавно, что там написан не рост, а длина. Длина младенца. Телеграмма с поздравлениями, уже такая пожелтевшая. Там есть фото, где я в смешной шапочке лежу в кровати, а на другом катаюсь на качелях с недовольным видом. Вот мама держит меня на руках, на моей голове огромный бант, и папины руки в кадре. Головы нет, не поместилось, но есть его руки, которые не дают упасть. Но для меня самое драгоценное даже не это, а смешные слова и фразы, записанные маминой рукой с другой стороны обложки, которые я говорила ребенком, причем с переводом. Я даже представить не могу, как она это делала: то есть я говорила какую-нибудь абракадабру Например, слово «температура» я произносила как «телемпература». А мама вечером садилась, бережно открывала альбом и записывала. «Я хорошо помню это стойкое ощущение из детства. Ко мне внимательны. Я говорю что-то интересное. И у меня даже свой фотоальбом есть. Я отдельная со своей историей существую». Причем, будучи ребенком, я обожала рассматривать именно свой альбом. Считайте свою первую социальную сеть. К слову, у моих детей нет никаких альбомов. И где, кстати, бирки из роддома моих детей? По-моему, я вообще их не сохранила. Упс, спишем на то, что в цифровую эпоху контента так много, что альбом как будто и не нужен. Хотя все чаще думаю о том, что нужен. Но, с другой стороны, всегда ли наличие детского красивого альбома говорит о подлинном внимании к ребенку? Или это собрание очень красивых картинок? Ведь бывает все и вместе, а бывает одно без другого. С моим рождением началась и игра в куколки. Мамы девочек такое очень любят. Мама обожала шить для меня, выбирать одежду, и она долго была в этом непримирима. Ей постоянно хотелось нарядить меня так, как хочет именно она. Поэтому я любила оставаться с папой и ходить с лохматой и в том платье, которое я сама выбрала, а не быть маминой игрушкой. И это тоже часть сценария, который повлиял на меня в будущем. С одной стороны, я желанный ребенок, с другой есть и еще одна встроенная функция. От меня всегда очень многого ждут. А еще я знаю о том ребенке, который не родился после меня. Но он был, и мама говорила о нем всю жизнь. И в какой-то момент я вдруг увидела, что в моей жизни всего по два. Две профессии, два брака, два ребенка, даже две ипотеки, то есть два дома. И усилия я всегда прикладываю выше нормы. В семейных сценариях не бывает случайностей. Все влияют друг на друга, и каждый в отдельности влияет на всех вместе. Все эти факты не гарантируют какой-то конкретной судьбы и сценария, но это как слово «дано» в условии школьной задачки. Старт, с которого начинается наша пьеса. Или как в пьесах перед диалогом героев мелким шрифтом описывается мизансцена, чтобы вы успели представить место и обстоятельства, в которых произойдет действие. Позже по ходу пьесы происходит еще много событий, реакций на сказанные слова – И все это складывается в наше восприятие себя в этом мире, отношения с людьми. Но вернемся к началу пьесы. Каким оно было у вас? Давайте рассмотрим несколько вариантов сценариев появления детей в семье и отношений с мамой в младенчестве. Сразу оговорюсь, в этой книге будет много описаний сценариев, типов личностей, но важно понимать, что это всегда большое обобщение. Каждый конкретный случай – все равно будет индивидуальнее любого сценария. Сценарии отношения родителей к появлению детей. Сценарий первый. Я тебя жду, для тебя есть место, я дам тебе любовь и безопасность. Если ребенка ждали и очень хотели, то он бессознательно чувствует. Мы рады тебе, мы ждем тебя, для тебя есть место. Велик шанс, особенно если и после рождения посыл сохранится, что эта проекция сработает и с другими сообществами. В детском саду, школе, среди друзей и коллег человек будет чувствовать себя желанным и нужным. Этот сценарий удачно развивается, когда мама знает себя и умеет радоваться жизни. У нее есть свои мечты и желания, не связанные с малышом. При этом она радует ребенку. Есть силы отдавать ему любовь, заботу, тепло и ласку. Но самое главное, в этих отношениях никто не сливается друг с другом в одно целое на долгие годы. По мере взросления ребенка мама понимает, что он может от нее отличаться всем – темпераментом, ритмом, характером, в дальнейшем – интересами, увлечениями. В этих отношениях можно злиться друг на друга, быть разными – но при этом не переставать любить и в какие-то моменты испытывать радость и удовольствие. Отношения не превращаются в ад только потому, что кто-то не соответствует ожиданиям другого. Перенесем на отношения с аудиторией. Это будет внутреннее ощущение спикера, что его априори ждут. Понимание, что то, что он делает, важно и интересно и есть люди, для которых его мысли будут созвучны. При этом есть уважение к зрителям, подписчикам, внимание к их точке зрения и желаниям. Это уровень довольно глубоких отношений, которые могут быть долгими, живыми, они не перестанут развиваться, в них есть пространство и для конфликтов можно выражать несогласие, недовольство, причем с обеих сторон. Согласитесь, классно думать, что ваша связь с аудиторией именно такая. Увы, таких примеров очень и очень немного, но все же они есть. Этот сценарий действует как волшебные ворота. Вы точно знаете, что вас приглашают и открывают перед вами двери. Главное не подкачать дальше в процессе. Хотя и потом наследники этого счастливого сценария будут рассчитывать на поддержку, просить помощи, если понадобится и искренне верить, что все необходимое обязательно найдется. Мы рассматриваем самый благоприятный исход событий. На практике же даже долгожданный ребенок может столкнуться с тем, что родители не справляются с эмоциями, критикуют, повторяют свои собственные травмы и ошибки своих же родителей. И таких, боюсь, будет большинство. И тем не менее я часто внутри себя играю в эту игру, когда вижу незнакомых людей. Игра называется ⁇ Так кого из вас очень любила мама ⁇ И практически всегда определяю этих счастливчиков. Они отличаются какой-то особенной расслабленностью тела и эмоций. В них мало напряжения, суеты, и как будто есть врожденное чувство, что они уместны в любом виде и любом настроении. В них нет этого зудящего внутреннего запроса ⁇ обязательно кому-нибудь понравится, быть не хуже других ⁇ У них уже как будто есть все. Всего достаточно. И это состояние не поддается никакому сомнению. Сценарий 2. Я тебя жду, чтобы наконец в моей жизни появился смысл. Бывает так, что ребенка ждут и ему рады, вот только весь смысл жизни как будто смещается в его сторону. Мама из-за перегруженности, усталости, отсутствия привычки замечать саму себя переносит все чувства, желания и мечты на долгожданного младенца. В этих отношениях ребенка видно плохо, а иногда его вообще трудно заметить. Внутренняя задача мамы – подогнать жизнь маленького человека под ту картинку, которая сложилась у нее в голове. Она может очень стараться отдавать все силы и время этому процессу и жестко пресекать любое проявление ребенка, которое не подходит под заданный сценарий. Ребенок растет в постоянном страхе вызвать на неодобрение, привыкает предугадывать ее настроение, желания, намерения, и только когда это получается, он успокаивается и понимает, что в его маленьком мире все в порядке. На языке психологии это называется нарциссическое расширение. По сути, ребенок становится естественным продолжением матери, и в него вкладывается все, что маме не удалось реализовать для себя. И это не всегда про достижения и цели. Мама может, сама того не осознавая, вкладывать в дочь свои представления о настоящей женщине, например. Из серии «У меня все это не вышло» Разочарование от этого непереносимо, поэтому я попробую всего этого достичь через тебя, моя милая доченька, ради тебя постараюсь. С мальчиками может быть такая же история, естественно. Какими вырастают эти дети, какие отношения их ждут? Это будут, скорее всего, очень трудолюбивые взрослые и идеальные сотрудники компаний, ведь у них будет сверхспособность. В считанные секунды оправдывать ожидания. Принимать заданную форму. Им можно будет ставить любую задачу, не сомневаясь. Выполнят. Такие спикеры отлично сделают презентацию и выступят в интересах компании, но будут больше всего на свете бояться говорить и даже думать от своего лица. Им будет очень страшно. Во-первых, из-за того, что они на самом деле себя не знают. За годы жизни под гнетом чужих ожиданий постепенно начинает формироваться стокгольмский синдром. Делать и думать, как хочешь, говорить, как хочешь, будет обжигающе стыдно и страшно. Потому что еще в детстве выработался рефлекс. За это накажут, не одобрят, осудят. Зато стратегия все делать правильно и так, как от тебя ждут, всегда срабатывает и приносит облегчение. Такому человеку будет очень сложно вести свой авторский блог, мастер-класс, лекцию, передачу, но зато он отлично представит проект, сделанный коллективом, реализует чей-то чужой замысел. Хейт и критика для них практически невыносимы, потому что это будет ощущаться так, словно человек сидит рядом и кричит в ухо, как все плохо и неправильно сделано. И причина этого ощущения опять-таки закладывается в детстве. Дистанция в отношениях с матерью, которая вкладывает свои ожидания в ребенка, очень маленькая, иногда ее почти нет. Происходит полное слияние, и человеку нужны годы, чтобы привыкнуть к осознанию своей отдельности, к мысли, что у психики тоже есть границы, и их важно чувствовать. Сценарий третий «Я боюсь тебя и не хочу сближаться». Не раз в практике мне встречались люди, чьи матери были страшно напуганы беременностью, материнством и своими новорожденными младенцами. Настолько, что пытались максимально дистанцироваться. Зачастую это были нежеланные беременности. Какие послания могут быть в этих случаях? «Как же ты не вовремя! Для тебя сейчас нет места в моей жизни! Я боюсь тебя!» и сделаю все, чтобы с тобой не сближаться. Какие ощущения от подобных фраз? Согласитесь, это легко перенести на любые отношения. Во время обсуждения с этими людьми страхов публичности, проявления в блоге, зачастую обнаруживалось чувство невероятного одиночества и пустоты. Все, что я делаю, никому не нужно. Я как будто вообще один во всей Вселенной, и там, за камерой, никого нет. Это может быть очень глубоким, неосознаваемым ощущением, ведь в утропе матери мы еще не умели распознавать речь, но точно могли чувствовать состояние, настроение мамы. Мамы, которая, возможно, сама не понимала, что с ней происходило, и не знала, что с этим делать. Эти переживания так и остаются в глубине бессознательного и могут управлять не только нашим поведением перед аудиторией, но и всеми отношениями в жизни. До тех пор, пока мы эти чувства не признаем, не озвучим, не проживем. Мать словно отодвигается, отстраняется от малыша буквально с рождения. Зачастую ребенка сдают бабушки на воспитание, и с ней он проводит огромную часть времени, а мама, например, отчаянно сбегает на работу или проживает большую потерю своей утраченной жизни. Она не была готова. Беременность не встроилась естественно в ее жизнь, как это обычно бывает, когда в семье есть довольно крепкие отношения с партнером, чувство безопасности, поддержки. Эмоциональный контакт с ребенком у такой мамы настраивается тяжело. Между ними всегда стоит прослойка из тех чувств и переживаний, которые маме нужно переработать. Мама может ощущаться дистанцированной, недосягаемой той, которая видит тебя издалека, как будто в расфокусе. В отличие от двух предыдущих сценариев, в этом связь между спикером и его аудиторией очень призрачная, едва уловимая. Подписчики такого блогера, вероятнее всего, будут ощущать, что их кумир находится на каком-то недосягаемом расстоянии от них даже на очном выступлении. Эмоциональная дистанция, сформировавшаяся в детстве, трансформировалась в привычку – не сближаться ни в каком контакте. Отсюда трудности введения диалога с аудиторией. Сценарий четвертый. Я в ужасе, и меня трясет от тревоги рядом с тобой. Если в предыдущем сценарии много отстранения, изоляции, пустоты, то в этом лидирует постоянная непредсказуемость. И первенство в этом соревновании занимают тревожные мамы. Для них беременность и материнство могли стать большим шоком, невыносимым эмоциональным грузом, постоянным источником тревоги и паники. Причиной этого может быть и психологическая незрелость матери или пары в целом, отсутствие стабильности в жизни семьи, поддержки. Тогда любая неизвестность может вызывать у мамы невыносимую тревогу. Она как будто раскачивается на качелях от крика, гнева или беспомощности до слез и апатии. Такая мать могла ощущаться ребенком как небезопасная и непредсказуемая с самого младенчества. И небезопасна она была именно избытком чувств, с которыми сама не могла справиться. В этом случае любой контакт с ней становился пугающим, и ребенок начинал испытывать те же самые эмоции, что и мама, вот только перерабатывать их было некому. Такие люди впоследствии паникуют от любой неопределенности и неизвестности, фантазируют о том, как все страшно может закончиться, и к реальности, как правило, никакого отношения это не имеет. Привыкают к тому, что нужно быть начеку всегда, нужно уметь выдерживать самое тяжелое напряжение, и любой контакт с людьми для них очень и очень большой стресс. Отношения с близкими, подписчиками и другой аудиторией будут тоже полны тревоги, суеты, напряжения, эмоциональных перепадов. Непростой задачей для таких людей будет выстроить какую-то стабильную систему работы в своем аккаунте или в публичных выступлениях. Чаще всего наследники таких сценариев отчаянно стремятся к контролю. Он помогает справляться с неизвестностью. Такие спикеры будут очень тщательно готовиться, предполагать миллион вариантов развития событий, просчитывать каждую мелочь и, конечно, тратить на это кучу энергии. От публичных персон, выросших в подобном сценарии, можно услышать такую фразу «Еще ничего не началось, а я уже устал». Тревожный спикер рискует сгореть до старта. Будет у них и та же самая сверхспособность, которая есть у детей нарциссичной матери. Умение предугадывать настроение, потому что это гарантирует безопасность. Поэтому угодить публике будет очень важно. Сценарий пятый. Я ненавижу тебя за то, что ты появился. Ты сломал мне жизнь. Пятый сценарий самый разрушительный и не только для публичности, но и для жизни в целом. Дети, рожденные с таким посланием, могут годами носить в себе бессознательное чувство вины за то, что они в принципе существуют. Та злость, которую могла испытывать мать по отношению к своему ребенку, проникла в детскую психику и осталась там, превратившись со временем в злость на самого себя, вечное самообвинение. Это может перерасти в навязчивое желание все исправить, или возместить нанесенный ущерб. Для кого-то такое внутреннее послание превратится в сигнал к саморазрушению. «Меня не станет, и маме будет легче», а для кого-то в точку отсчета серьезной компенсации. Человек может всегда и везде искать публичности, чтобы заявить о своем праве на существование. «Вот ты меня не хотела, а другие хотят и любят». Вся жизнь человека – может превратиться в борьбу за чужое внимание. И это не самый плохой вариант, особенно если в процессе человек сможет заботиться о своих нагрузках, психоэмоциональном состоянии. Значит ли это, что нежеланные или нелюбимые дети не имеют шансов на публичный успех? Ни в коем случае. Скорее, понимание своего пути с самого начала облегчает решение многих проблем. Понимание реальности дает шанс отделиться от психической реальности матери. А как же папа? Вы можете задать совершенно справедливый вопрос. А что же, папы совсем ни на что не влияют? В этой книге я говорю и об обобщенном образе родительской фигуры, который складывается из родительской пары. Этот собирательный образ формируется внутри нашей психики. В своем партнере или начальнике, например, мы можем видеть и мамину, и папину фигуру одновременно. И все-таки именно с мамой мы проживаем свой самый первый эмоциональный и физический контакт. Младенец чувствует ее эмоции и настроение, когда еще находится внутри. Эта мама дарит ему первые прикосновения, первый взгляд, первые объятия. Мама кормит грудью, чаще держит на руках Обычно больше времени проводит с ребенком после его рождения. Мама перерабатывает его самые первые чувства, опознает, когда малыш радуется, сердится, злится, хочет на ручки или испытывает голод. В нашем бессознательном, которое хранит в себе память о поведении человечества на протяжении тысячелетий, папа – носитель правил, порядка, наказаний – гарант безопасности, мерило достижений. Такой фигура отца была на протяжении огромного количества лет. В сегодняшних семьях эти роли разграничения более гибкие. Часто папа проявляет больше эмоциональности или тактильности к ребенку. Иногда даже остается с ним в декретном отпуске. Поэтому каждого человека и его психику важно рассматривать индивидуально. Папа тоже может быть тем человеком, который следует одному из перечисленных выше сценариев. Он также способен многого ожидать от своего ребенка, не прощать ошибок и слабостей, быть отстраненным, равнодушным или, наоборот, тревожным и контролирующим. Именно папа может быть первым человеком, который похвалит или, наоборот, раскритикует. Отец обычно становится тем человеком, который вообще показывает ребенку мир разных занятий и увлечений, уводит его, отвлекает от союза с мамой. Более того, имеет значение, какие отношения были в паре у родителей, была ли эта семья крепкой, ведь зачастую нарциссическое расширение у мамы – следствие плохих отношений с мужем. Если я не могу решить проблему, пройти кризис со своим мужем, Я сбегу из этой точки в отношения с ребенком и объединюсь с ним. Ребенок может стать заложником семейных конфликтов и участником семейных коалиций, когда, например, дочь с папой объединяются против мамы или сын с мамой против папы. Выходя на сцену и становясь перед камерой, мы можем пытаться доказать что-то или сказать важное и своему папе. Поэтому, когда вы будете анализировать свой собственный сценарий и делать упражнения, фокусируйтесь на той фигуре, которая приходит на ум в первую очередь. Хотя что-то мне подсказывает, что в большинстве случаев это все-таки будет мама. А братья и сестры! Когда мы ищем ключевую фигуру, которая повлияла на наши отношения с публикой, стиль проявления... Стоит обратить внимание и на количество детей в семье, и наше место в ней. Стремление оказаться на сцене и стать таким образом видимым может быть следствием отношений с братьями и сестрами, собственной незаметности на фоне других детей, конкуренции с ними. Иногда вся жизнь человека может быть построена на идее, что он не хуже своего младшего брата и тоже заслуживает любви, внимания и признания. Именно старшие дети болезненнее всех переживают появление младших детей в семье, потому что они лишаются раз и навсегда своего тепленького местечка, как первого и единственного ребенка. Первые дети чаще всего вырастая серьезно перегружают себя разными заботами, берут на себя больше, чем могут. Это одновременно становится и силой, и слабостью старших сестер и братьев. С одной стороны, есть потрясающая способность выдерживать большие нагрузки, с другой, вся жизнь может строиться на том, чтобы заботиться о других, ценой собственных интересов и удовольствий. Если у родителей был сильный перекос во внимании в сторону младших детей, старшие могут потратить десятилетия, чтобы стать заметными, успешными, видимыми, чтобы, наконец, дождаться признания. Исследователи как-то подсчитали, что больше половины всех президентов США именно старшие братья. И действительно, старшие дети будут идеально приживаться и делать хорошую карьеру в разных структурах. Им психологически привычнее нести ответственность, уважать авторитеты и ценить свою должность. В этом отношении они мотивированы гораздо больше всех последующих детей. Однажды побыв центром вселенной для родителей, И, потеряв этот рай, им точно будет хотеться его вернуть, а значит, они постараются, чтобы те, в чьих руках власть, были довольны. Средние дети могут отличаться чувством потерянности, потому что они все время между. И не первые, и не последние. На них вроде бы и ответственность есть, но и столько любви и снисхождения, сколько получают младшие, тоже не достается. Средним детям нужно прилагать довольно много усилий, чтобы не затеряться, нащупать свое место. Младшим же бывает крайне сложно отделиться от родителей и на что-то претендовать, потому что они достаточно долго живут в состоянии любимчиков. При этом им гораздо проще проявлять себя творчески, идти наперекор семейным традициям, профессиональным династиям, стереотипам. Этот груз обычно несут старшие дети. Поэтому по части самовыражения младшие дети могут быть более свободными и креативными. Бессознательно они ожидают, что к ним будут относиться снисходительнее. Они зачастую получают больше восхищения, любования со стороны родителей, потому что обычно мамы и папы к этому моменту наконец-то могут наслаждаться родительством и осознавать, что оно может уже не повториться. Конечно, это очень общее правило, в каждой семье могут быть свои особенности. Но когда вы думаете о том, почему у Маши больше подписчиков, почему ей можно такую ерунду нести, а мне нет, посмотрите на свой опыт отношений, в том числе с братьями и сестрами. Возможно, там скрывается ответ, почему конкуренция так болезненна и вызывает чувство беспомощности. Практическое задание. Давайте остановимся. Предлагаю вам поискать свою точку отсчета. Нарисуйте на листе бумаги в виде схемы свою семью на момент вашего появления. Опишите, какое место было у вас. Что вы помните? Как вас ждали или не ждали? Что говорили или рассказывали родные об этом периоде? В какой период жизни своих родителей вы появились? Были ли братья или сестры до вашего рождения и после? Какие значимые события в семье – свадьбы, смерти, разводы – были за год-два до вашего рождения и через год-два после? Обратите внимание, какие детали всплывают. Как бы вы описали место, которое занимали в своей семье? Всеобщего любимца, козла отпущения, младшего любимчика – или старшего ответственного ребенка. Какое место вы занимаете сейчас? В коллективе, семье, блоге? Есть ли сходство и пересечения с вашей стартовой точкой? Следующий шаг. Разделите лист бумаги на две колонки. В первой опишите ваши отношения с одним из самых значимых и важных взрослых из вашего детства. Это может быть мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Лучше всего с тем, с кем была самая сильная эмоциональная связь, к кому вы были особенно привязаны. Опишите отношения в формате, каким был этот человек, каким были вы, как к вам относились, а как относились вы. Чего вы боялись? Что вам нравилось в отношениях? Чего в этих отношениях вам было нельзя, а что можно? Как вы себя ощущали в них? Маленьким, беззащитным, покинутым, задушенным заботой, несвободным, неправильным. А теперь во второй колонке опишите свои отношения с окружающими сегодня. С аудиторией в блоге, зрителями в зале, коллективом на работе. Какой вы и какая аудитория? Отзывчивая. Холодная, равнодушная, токсичная. Задача этого упражнения – найти сходство в этих двух колонках, где история повторяется. Деспотичная мама – критикующая агрессивная аудитория. Страх маминого осуждения – страх осуждения со стороны коллег, подписчиков. Не спешите срочно что-то делать с результатами. Главная цель – увидеть то, что вы как ребенок не выбирали свое место в семье, отношения. Важно признать свою беспомощность в этом. Осознать, что в реальности все было так, как было, и повлиять на это вы не могли. Проговорить, подумать об этом, признать реальность. Первый шаг к тому, чтобы отстроиться от того сценария, в котором вы оказались. Это задание обычно вызывает раздражение. Люди злятся. «А, ну понятно, все проблемы от того, что меня мама не любила. выдумайте что-то пооригинальнее?» Злость зачастую рождается из беспомощности. Прошлого не вернешь, и детства точно не изменишь. Но магию называния вещей своими именами никто не отменял. Достаточно признать, да, это было так. И осознавать то, как я пришел в этот мир, очень больно. Но сам я могу относиться к себе иначе. Я могу напоминать себе о том, что для меня есть место в этом мире, для меня есть место в жизни, я себя вижу, и другие меня видят. И обязательно есть те, кто меня ждет. Это важное звено, о котором стоит подумать, сказать себе то, чего не сказала мама. Как здорово, что ты пришел или пришла в этот мир, я так тебе рада. Кто-то делает это на психотерапии, кто-то идет на расстановки, кто-то проговаривает эти слова внутри себя. Возможно, моя мама не ждала меня, но мир ждал точно, и я пришел. Именно я и никто другой. И я готов показать себя другим, быть с ними и быть собой. Таким образом мы осознаем, переосмысливаем, переформатируем прежние сценарии жизни. И они теряют над нами былую власть. «Мама, посмотри на меня!» Когда на вас смотрит зритель, подписчик, начальник, клиент, на вас смотрит мама, и она будет смотреть всегда. Видеть или не видеть, аплодировать или поджимать губы, или вовсе не приходить. Я часто спрашивала себя, почему в кадре под прицелом камеры я всегда чувствую себя счастливее и свободнее, чем в остальной жизни, хотя, по идее, должно быть наоборот. Почему, пока меня показывают по телевизору, кажется, что я живу? В моем детстве мы с мамой часто ходили на концерты одного танцевального коллектива. Город был небольшой, ансамбль, соответственно, на расхват. Все только на эти концерты и ходили. Театров у нас еще не построили, разве что дворцы творчества и дома культуры были. На сцене танцуют дети, красивые, легкие, звонкие, в ярких костюмах. Мама смотрит на них, как завороженная, и... плачет. Просто рыдает от восторга и счастья. Мне лет пять, а потом шесть, а потом восемь. Так было очень много раз. И я дергаю ее за рукав. «Мама, мама, ну что ты плачешь?» Я в растерянности, не понимаю, что происходит. Мы же на концерте, все красиво, радостно. А мама обливается слезами. Мама никак не хочет мне отвечать, не смотрит на меня, не поворачивается, только всхлипывает. Какие детки талантливые, какие молодцы! И продолжает плакать. Сейчас я думаю, что оплакивала она свое тяжелое детство. Ту маленькую девочку внутри себя. Девочку, для которой кружки, концерты, наряды были просто недосягаемы. Девочку, в чьем детстве не было даже красивых туфелек. В селе с детской обувью вообще было сложно, и большую часть года между холодами все бегали босиком. Когда внутри себя с этим соприкасаешься, тут уж не до других маленьких девочек. Потом мама привела меня в этот ансамбль. Я, правда, была старше, чем нужно, и преподаватель после первого занятия сказала маме, «У вашей девочки нет таланта». Ее муж, тоже танцевальный тренер, пытался ей как-то мягко возразить, но это «нет таланта» заглушило все вокруг. Прозвучало как приговор. И маме, и мне стало почему-то стыдно и неловко. И очень грустно. Сейчас мне смешно вспоминать об этом, ведь потом я занималась в другой студии и даже побеждала в конкурсах, но «нет таланта» уже жило во мне. Мне нужно было опровергать эти слова, Каждый день. Спустя много лет я поняла, что мое появление в кадре это как выход на сцену, где меня подсвечивают, на меня наводят фокус, где мама точно сможет меня увидеть, рассмотреть, точно взглянет на меня из темноты зрительного зала. Как будто я стою на той самой сцене из моего детства. Там больше нет никаких танцующих детей, а есть только я. И говорю, мама, «Я здесь, посмотри на меня!» Ведь можно годами жить рядом, смотреть на человека и никогда его при этом по-настоящему не видеть. Нарциссичная мать Там, где есть сцена, блеск софитов, кнопка «рэк» на видеокамере, полные зрительные залы и аплодисменты, за кулисами зачастую бродит тень нарциссичной матери притягательной, манящей и недосягаемой одновременно. Такая мать может оказаться практически в любом из сценариев, которые я описала, кроме самого первого, где есть место эмоциональному теплу и близости. Нарцисс – это совсем не про самовлюбленного человека. Это про огромный недостаток любви, ее дефицит или же вообще полное ее отсутствие. О методах терапии нарциссичных личностей психоаналитики спорят до сих пор. Одни считают, что нарциссов нужно докармливать любовью и теплом. Другие, что нужно честно показывать им то, что они делают с окружающими, обнажать их жестокость и равнодушие. Нарциссичный родитель это в первую очередь родитель, который не видит своего ребенка в реальности, не понимает, каково это любить его просто так и наслаждаться тем теплом и той эмоциональной связью, что есть. Не видеть другого мы можем только по одной причине. Когда нас тоже научили не видеть себя, наши желания и потребности не были важными, значимыми. Нарциссичный родитель – это тот, кто часто не замечает реальность, зато отлично жонглирует красивыми и правильными картинками в своей голове. Более того, он не всегда видит разницу между этими фантазиями и настоящей жизнью. Нарциссичный родитель постоянно раскачивается на качелях между идеальным, великолепным и ничтожным, постыдным. Поэтому ему так сложно пережить и свою неидеальность, и неидеальность своего собственного ребенка. Это немыслимо. Должно быть или великолепно, Или никак третьего не дано. Вопросы «А почему четыре, а не пять?» «Почему третье место, а не первое?» как раз задают граждане с той самой качели. Нарциссичному родителю картинка важнее содержание. Ребенок, который стоит на табурете и рассказывает стишок через силу, через «не могу и не хочу» достоин любви и похвалы. А тот, кто сопротивляется отказывается, злится, автоматически становится плохим, бракованным и недостойным родительского тепла. Нарциссичному родителю сложно ощутить эмоциональное удовлетворение. Ему обычно незнакомо умиротворяющее сладкое чувство «все хорошо и всего достаточно». Выход на сцену для многих артистов, певцов, любых других публичных персон – Работает как противоядие от мам, отличниц и снежных королев. Или мам, которые любят и видят твои достижения, а не тебя. Снежная королева. Эх, недаром сказка «Снежная королева» – одно из любимых произведений психологов. На ее примере так удобно разбирать природу нарциссизма. Нарциссичная мать может быть просто холодной и довольно равнодушной, и это станет невыносимым для маленького человека. Такая мама при этом легко может выстроить феноменальную карьеру, фантастически выглядеть, вызывать восхищение, восторг у окружающих. Но рядом с ней будет холодно, как в Антарктиде или в склепе. Ребенок в отношениях с такой успешной снежной королевой постоянно будет чувствовать недосягаемость, пустоту внутри, ужас, беспомощность и беспросветное одиночество. Порой маленький человек рядом с таким родителем начинает ощущать себя предметом, вещью, аксессуаром, а не ребенком. В психике у такого малыша огромная дыра из пустоты, холода, ощущения ненужности, ничтожности. Но в противовес этому, внутри будет сконструирован и тот великолепный образ, идеал, к которому нужно стремиться. Более того, в душе маленького человека может поселиться надежда, что если он станет таким же, как его мама, он избавится, наконец, от этого чувства ненужности и пустоты, что, конечно же, самообман. Даже если он станет таким же или даже более успешным, черная дыра будет по-прежнему с ним. Такой ребенок действительно по образу и подобию может создать блестящую карьеру и стать невероятно успешным, иметь публичную профессию и даже собирать стадионы. Более того, если из этой толпы поклонников вычленить отдельного человека, рядом с суперзвездой он будет чувствовать себя как раб перед божеством. И это будет иметь отношение не к зрителю, а к нарциссическому сценарию, который встроен внутри публичной персоны. С достижением успеха чувство собственной ничтожности никуда не девается. Его опять нужно где-то размещать. Выбирать партнеров, сотрудников, которые в первую очередь будут удобными. А вот их человеческая сторона станет совершенно неинтересной. Там, где есть грандиозность, недосягаемая вершина, рядом всегда есть и подножие из обесценивания. Все эти стадионы могут стать для суперзвезды новой матерью, такой же далекой, ведь это толпы людей, в которых не различить лиц. И сам артист не соприкасается с ними близко. Публика всегда находится внизу сцены или за кордоном из охраны. Это связь на большом расстоянии. Артист и зритель в этом случае соединяются только посредством творчества – песнями, спектаклями, фильмами но никогда не сближаются дальше, за редкими исключениями. При этом важно понимать, что ребенка Снежной Королевы не всегда ждет такая судьба. Те счастливчики, у кого есть определенные способности и довольно сильная психика, могут скомпенсировать происходящее и взлететь по карьерной лестнице. У большинства же жизнь легко превратится в сплошное саморазрушение и нескончаемое чувство пустоты внутри которая будет преследовать в любых отношениях, в любом городе или стране. Вечная отличница Есть и совсем другой вариант нарциссичной матери. Эта мать может время от времени давать тепло и ласку, но при этом для нее будет крайне важно, чтобы ребенок все сделал без ошибок и помарок, выступил без единой оплошности. Она будет напряженно сидеть в зрительном зале, не шелохнувшись, и ждать идеального выступления своего ребенка, чтобы бант не развязался, слова не забыла, не ошиблась. Она будет очень недовольна четверками и недоуменно спросит, а почему не пять? Такая мама может использовать ребенка как нарциссическое расширение, о котором я говорила ранее а может быть и просто заложником множества стереотипов о том, как полагается и как все должно быть. Это, как полагается, тоже становится неким идеалом, образцом, золотым стандартом, который как будто гарантирует счастье и признание. Этот тип матери может быть безжалостным к проявлению слабости, не выносить слез, уязвимости, отчаяния своего собственного ребенка и приучить его к тому, что Проявлять слабость стыдно и неприлично. Я часто вижу в своем кабинете дочек и сыновей таких матерей. Они умеют и могут все и способны годами выдерживать просто колоссальное напряжение. До тех пор, пока не начнет страдать их собственное здоровье или пока не наступит депрессия в придачу сильнейшим выгоранием. Они привыкли быть под прицелом маминого взгляда. Постоянно внутри проверяют себя чуть ли не по списку все ли в порядке, нет ли того, к чему можно придраться. Перед камерой такие люди все делают очень выверенно и правильно, безупречно, но скучно, потому что чем больше напряжения, тем меньше возможности спонтанно отреагировать, искрометно пошутить. Таким спикерам стоит огромного труда выступать ярко, оригинально. Для них гораздо понятнее цель все сделать гладко, безошибочно, чтобы не придраться. Все ради тебя. Этот вариант частично пересекается с предыдущим сценарием и с нарциссическим расширением, но все же требует отдельного рассмотрения. В одной из моих любимых книг «Хочу всем нравиться» Бербель Вардецки рассказывает об отличиях мужского и женского нарциссизма. Автор говорит о том, что женский нарциссизм часто выражается в пассивной форме. Не в суперуспешной маме-карьеристке, например а в маме, которая жизнь положила ради мужа и детей. Растворив свою личность в окружающих, она рано или поздно начнет взыскивать долги. И ребенок такой матери тоже может страстно желать сцены и славы, чтобы показать ей «Ты отдала мне свою жизнь не зря». А мама будет управлять своей куколкой на нитках, сидя у экрана телевизора и смотря на свою звезду. Более того... Она будет ощущать себя автором этой звезды. Ребенку такой матери всегда будет недостаточно собственных успехов и достижений. Он даже не всегда сможет их осознать своими. Потому что чувство вины и долга перед мамой просто не позволит этого сделать. Мама станет фигурой, как будто пожирающей успех собственного ребенка. О свободе проявления и самовыражения тут говорить не приходится. Во-первых, важно будет не предать маму, а любое стремление сделать что-то по-своему может бессознательно восприниматься, именно как предательство человека, который всем пожертвовал ради тебя. Кроме того, выросшему с такой матерью ребенку осознать, что он сам чего-то добился своими усилиями, работой, будет тоже невероятно сложно, ведь с мамой он навеки связан общей жертвой, ценою в жизнь. Что делать, если вы обнаружили себя в нарциссичном сценарии? Не буду скрывать, нарциссичные пациенты – одни из самых сложных в психотерапии, потому что их изменения требуют очень много времени и внутренних усилий. И обычно это не год-два, а лет пять-десять психотерапии. Сложность в том, что ребенку нарциссичной матери невероятно трудно удержаться в терапии. В отношениях с мамами у таких пациентов было столько невыносимого, что бессознательно они будут бояться этого и в отношениях с психотерапевтом. Скорее всего, со своим психологом они начнут проигрывать те же сценарии. Отдаление, отвержение, обесценивание, критику, нападение. Понадобится немало времени, чтобы привыкнуть к тому, что в контакте с человеком может быть по-другому и станет возможность сделать так, чтобы обоим людям в отношениях было хорошо. Создать пространство, в котором имеют значение человеческие чувства, эмоции, можно показывать свою ранимость. Дети снежных королев в первую очередь нуждаются в разморозке своих собственных чувств и эмоций. Кусок льда все-таки придется вытаскивать из глаза, а это может быть очень болезненно. Самое страшное в том, что разморозиться могут не только светлые и теплые чувства, но и страшные – боль, ненависть, воспоминания о том, как было невыносимо рядом с холодной ледяной мамой. Но именно эта разморозка станет ключом к тому, чтобы строить свою жизнь иначе, не прибегая к услугам душевной морозилки. Детям мам-отличниц придется активно учиться плохому, например, нарушать правила, Проявлять и показывать свою неидеальность, демонстрировать злость, гнев, разрешать себе зависть, проявлять свою, не похожую ни на кого другого, индивидуальность. На языке психологии это называется присваивать себе деструктивные части. В социальных сетях часто можно встретить разные челленджи и посты, где люди делают нетипичные, разбитные или слишком дерзкие, откровенные фотосессии показывают те стороны себя, которых всегда боялись. И я расскажу об этом подробнее в следующих главах. Детям мам, которые все делали ради них, предстоит активно выкорчевывать свою жизнь из маминой. И лучше это делать тоже под присмотром психотерапевта, потому что этот процесс будет вызывать огромное чувство вины, тревоги, долга, страха. И с этим нужно будет учиться справляться. Но только признавая то, что это был мамин выбор и мамина ответственность отдать все вам, игнорируя собственные желания и потребности, можно выбраться из замкнутого круга. Очень больно отворачиваясь от такой мамы, видеть, что у нее ничего больше не остается, ведь она привыкла хотеть для вас и за вас. Это чудовищно больно, но это единственный шанс спасти свою жизнь, и прожить ее так, как чувствуете и хотите именно вы. Была ли моя мама нарциссичной? Каждый второй клиент в моем кабинете или на онлайн-сессии просто-таки требует, чтобы я ему срочно сказала, нарцисс он или нет, или поставила диагноз его близким, например, мужу или маме. И это последствия того, что я, с одной стороны, так люблю популяризации психологии. Знаний становится все больше, и это плюс, но с другой стороны, людям начинает нравиться переводить все в плоскость диагнозов. Все дело в том, что диагнозы дают как будто больше ясности. Они как будто бы все объясняют, и это сразу приносит облегчение. Ну, просто человек-нарцисс. Но если спросить, что человек планирует делать с этим диагнозом, ответом будет тишина потому что неизвестно, как со всем этим быть дальше. Потому что не все так просто. Живем, общаемся и строим отношения мы не с диагнозами, а с людьми. Например, если бы я говорила психологическими штампами и за плечами не было бы нескольких лет терапии, я бы сказала, о да, у меня была нарциссичная мама, она все время хотела, чтобы я совпала с ее ожиданиями, дотянулась до них. Сейчас мне кажется, что она пыталась создать жизнь своей мечты на моем примере. У нее всегда были свои представления, как я должна выглядеть, какой должна быть настоящая девушка. Образ, модель – все это точно было в маминой голове. Она легко сравнивала. А вот посмотри, как Маша делает это и то. Было ли это приятно? Конечно, нет. Я очень злилась. В маминых декорациях «Идеальной жизни» Лично мне всегда было тесно. Хотелось быть не такой, как мама меня придумала, а такой, как я сама себя придумала и сама себя чувствовала. Тем не менее, то, что придумывала я, часто критиковалось, и я соглашалась на придуманную для меня роль, надевала на себя это платье с рюшами, подавляя в себе волну злости и протеста. Так можно ли говорить о нарциссичности? Безусловно. Но мама хакнула и эту систему. При всех своих ожиданиях она могла быть одновременно очень эмпатичной, сочувствующей. Она умела поддерживать, быть рядом, когда трудно. Более того, она умела меня защищать. Ее объятия были горячими, ласковые слова, исцеляющими. За как будто бы нарциссичным фасадом маминого поведения скрывалось желание подарить мне то, чего никогда не было у нее. У мамы не было возможности получить престижное образование, спокойно заниматься только учебой, наряжаться, когда она была ребенком. Ее золотое время настало, когда она уехала работать на завод в большой город, пошла учиться там в техникум, начала зарабатывать, шить себе платье у портнихи, ходить на танцы и свидания. И даже тогда ее жизнь не была легкой. Работать приходилось много, зарплаты не всегда хватало. И она часто рассказывала, как на завод ездила зайцем в трамвае, как приходилось брать больше смен, чтобы подзаработать. А училась она после завода вечером. При этом еще покупала мебель в свою комнату в рассрочку, помогала младшей сестре, ухаживала за своей мамой, моей бабушкой, когда та попала в больницу. А дальше еще сложнее. Замужество, жизнь военной семьи в гарнизонах, тяжелые 90-е годы в маленьком промышленном городке. Весь этот период был временем большого труда. К тому же, кажется, мама жила ощущением, чтобы тебя сильно любили, нужно очень стараться и много работать. Просто так никто тебя любить не будет, надо заслужить. И мне, своей дочери, она хотела дать совсем другие возможности. Сама, не получив большого внимания к себе, с меня мама не спускала глаз. Ей было важно, чтобы у меня была красивая одежда, пусть даже с рынка, где, чтобы что-то примерить, нужно на холоде стоять на картонке. В 90-е у большинства россиян шопинг выглядел именно так. При этом деньги на меня тратились легко, а вот себя мама не баловала. Ей было неудобно, хотя мы с папой постоянно ее уговаривали. Мама хотела, чтобы я занималась в кружках, ходила на танцы, училась в английской школе. Для папы это тоже было важно, и родители находили на все это деньги и время. Сейчас я думаю о том, что мама выросла в многодетной семье с пятью детьми и огромным хозяйством, а папа вообще ходил в школу каждый день по 9 километров через лес с волками. Каким квантовым скачком для них была возможность дать мне совсем другое детство? с английской школой, модной одеждой и даже путевками в лагерь на Черное море. У моих родителей были большие ожидания в отношении меня, но оценить, как много родителей дали, можно только сопоставив свое детство с их детством. И тогда виден масштаб происходящего. Есть о чем погоревать, но есть и так много, за что хочется бесконечно благодарить. Когда я начала вести в школе мероприятия и участвовать в спектаклях, мама была постоянным и очень благодарным зрителем. Она всегда говорила, что никогда бы так не смогла. Приходила на представление и поддерживала. Мама мной довольна. Я хочу еще. Я аккуратно выглядываю из-за занавеса в зрительный зал. Там полная темнота. Но она живая, зал битком. Не видно ни одного лица, но слышно дыхание, как люди переговариваются, шелестят. Мне 14. Где-то там, в глубине этого зала, сидит мама. Она даже не подозревает, сколько у меня номеров в концерте. Я участвую даже в финальном танце. Наша школа поставила большой концерт к годовщине Победы. После фразы «нет таланта» я много лет не привлекала к себе внимания. Ни учителей, ни родителей. Ни в одном кружке толком не прижилась, нигде не выступала. В школе училась неплохо, но без особой активности. От меня никто уже ничего не ждал. Все мамины надежды на талантливого ребенка, видимо, рухнули. И я расслабилась. Я была самой обычной девочкой. Пока со мной не случился конкурс чтецов, такое забавное школьное мероприятие, где нужно выразительно, практически как актер, рассказать стих. Я выучила очень маленький, но завуч по культуре помогла мне его отрепетировать, от нее я узнала про интонации, эмоциональную окрашенность текста. И это оказалось так интересно. Я слушала свою наставницу, открыв рот. Удивительно, но выразительно прочитать стихотворение – это совсем не то, что педагоги обычно требуют у доски. Громко, четко. Это вообще про другое. Оказывается, можно еще текст чувствовать, соприкасаться с ним, вложить совершенно разные эмоции с помощью интонаций. После конкурса меня позвали в спектакль. Родители понятия не имели, что мы там репетировали, и толком не спрашивали. Все-таки уже девятый класс. Мало ли чем подростки занимаются в школе. Не курит дочь где-нибудь за углом. Уже неплохо. И вот настал этот день. День премьеры. Занавес открылся. И я вышла на сцену, столкнулась с этой живой темнотой. Я думала, умру от волнения, настолько билось сердце, но слова не забыла, выступила, и как вознаграждение ощутила волшебство этого внимания, направленного на тебя. Все молчат, смотрят и слушают, а ты вкладываешь все, что у тебя есть, в свое присутствие на сцене. Моя мама была в шоке и в полном восторге. Она махнула на меня рукой к тому времени. Талантов я никаких не проявляла, отличница из меня тоже не получалась. Мама была слегка раздосадована всем этим, и вдруг такое выступление. Сейчас я понимаю, что оно произвело такой эффект, потому что мама сцены боялась, как огня, и для нее сама возможность выйти туда и не умереть от страха на месте уже была подвигом. Сколько восхищения было в ее глазах. Как она рассказывала о концерте своим коллегам и подругам. Я наконец-то оказалась в месте, где мама полностью мной довольна и ей достаточно. Она гордится, она счастлива. Конечно, я это запомнила. Я хотела еще, хотя тогда даже не осознавала этого. Практическое задание. Травма ФОКУСА ВНИМАНИЯ Я предлагаю вам вспомнить самую яркую ситуацию в детстве или подростковом возрасте, когда вы впервые ощутили, что все внимание направлено на вас. Что это было? Семейный праздник, где вас поставили на табуретку, чтобы вы рассказали стихотворение. Застолье, где над вами посмеялись родственники. Ситуация может быть связана и со школой, или детским садом, где группа могла как-то на вас отреагировать. Когда вы вспомнили ситуацию, воспроизведите в памяти все в деталях. Где находились вы? Где публика? Что происходило? Какие фразы звучали? Что вы чувствовали в тот момент? Был ли кто-то, поддержавший вас тогда? Однажды участница моей группы Вспомнила безумное напряжение, когда в зрительном зале на утреннике сидела ее мама-перфекционист. Она поняла, что ее саму девочку лет восьми суть выступления вообще не волновала. Больше всего она боялась ошибиться, упасть в грязь лицом перед мамой. Другая участница вспоминала ощущение жгучего стыда, когда за общим столом родственники громко посмеялись над ее случайной фразой. С одной стороны, она тут же стала центром внимания, с другой — всеобщим посмешищем. Этот опыт можно проговорить с кем-то близким, выгрузить на бумагу и спросить себя, похоже ли то, что вы сейчас делаете в публичном пространстве, на ту ситуацию. Что в этом опыте можно прожить иначе? Где можно вернуться в прошлое и сказать себе ободряющие слова? Кто это может быть? Вы сами или выдуманный вами герой? Что это будут за слова? Не бойся совершить ошибку, это нормально. Идеально не бывает, пробуй. Они ничего не понимают, а ты сейчас беспомощен. Но я-то знаю, как сильно ты нуждаешься в поддержке. Я с тобой. Кто говорил вам «Закрой рот»? Сценарии поведения в семье. После волшебного младенческого слияния с мамой постепенно мы начинаем видеть других людей, мир вокруг, демонстрируем свои желания, реакции, интересуемся, начинаем говорить и постепенно все больше и больше ощущаем себя отдельными. У каждого ребенка есть свои собственные переживания, образы и слова, которыми он описывает реальность, говорит с близкими. Примерно на этой стадии и звучат первые фразы закрой свой рот, сейчас по губам дам, заткнись. Иногда родители не проговаривают это, но своим поведением дают понять, что ты не должен говорить, показывать то, что чувствуешь. Я провела опрос в своем блоге, и диапазон таких фраз заметно расширился. За каждым сообщением стоял ребенок, которому обещали дать по губам, вымыть рот с мылом, советовали пожевать язык, замолчать. Кто-то говорит это своим детям, кто-то слышит подобные фразы от начальства до сих пор. Во-первых, оказалась фраза «закрой рот» – это проблема общения и между взрослыми. Во-вторых, всплыла тема материнской вины от мам, которые понимают, что так делать не стоит, но срываются. В-третьих, слоган «закрой рот» относится к целому ряду психологических проблем, а не только к теме «запрет на проявление». Давайте по порядку. Неудобная правда. Хотите понять, что происходит в семье на самом деле? Смотрите на детей и животных. Любимая фраза многих психологов. Действительно, то, что взрослые усиленно прячут и маскируют, порой через нечеловеческое напряжение, дети легко демонстрируют, как, например, в следующих историях. «Мама мне говорила, ты сейчас договоришься». Если я продолжала, могла и по губам дать. Бабушка говорила, ой, какой язык поганый, и укоризненно качала головой. Тетя, а сейчас мне так говорит муж-абьюзер после того, как дал волю рукам, потому что язык у тебя длинный. Папа говорил, закрой рот, когда аргументы приводила. Бабушка говорила, помню, меня это так оскорбляло, было внутреннее ощущение ничтожества, а мои аргументы были по делу. Мама в детстве часто грозила, сейчас по губам дам, получишь за правду, которую я говорила, а она слышать не хотела. Потом стала давать по губам, помню, один раз даже на улице со всей дури влепила мне. Обида сидела очень долго, но я не заплакала, а просто перестала разговаривать. Сейчас и моей дочери говорит, а по губам, меня аж трясти начинает. Мама говорила, закрой рот, и брат повторял за ней. Ощущение «ком в горле», даже сейчас, когда вспоминаю. В детстве обида, слабость. Эти фразы лишают силы и разозлиться даже трудно. И еще они заставляют усомниться в собственной адекватности. Может, правда, я говорю что-то максимально недопустимое, глупое, вру или вообще ничего не понимаю. Одна из причин острого желания родителя сказать «закрой свой рот» Это невозможность выдержать то, что говорит ребенок. Дети часто озвучивают то, что в семье замалчивается. Называется другими словами, о чем избегают говорить. Важный признак проблемной семьи – это разговор, который никогда не состоится. Когда есть какая-то острая тема, конфликт, страшная тайна, невысказанные претензии, но говорить об этом нельзя ни при каких обстоятельствах. И участвуют в этом бессознательном сговоре все взрослые, порой по им самим непонятным причинам. Например, в семье ни у кого нет опыта эмоционального проживания горя, когда можно наплакаться вдоволь, наговориться о потере без стыда, ограничений, можно злиться, вспоминать грустное, смешное, разное. И тогда все взрослые будут стараться лишний раз не говорить, изо всех сил держаться и не плакать. Ни в коем случае не брать детей на похороны. С головой уходить в заботы, лишь бы с горем не соприкасаться. Уклончиво отвечать на прямые вопросы, избегать их. Дети будут чувствовать это, спрашивать, как назло подсвечивать то, что так хочется замазать. Детская психика пока еще живая, естественная, чувствительная, мгновенно улавливает фальш. Через два месяца после смерти мамы Бабушки моих детей в детском саду проходил утренник, и, как назло, именно для бабушек придумали конкурс. И вот представьте: две почтенные дамы сидят на стульчиках, плетут на перегонки бусы из пластмассовых шаров, а мой младший сын Егор, ему пять, очень громко и как-то так искренне произносит: А моя бабушка умерла и разводит руками разочарованно. Возникает заминка, потому что девочка рядом с ним. Тут же забыла про все конкурсы и с неподдельным интересом включилась в диалог. Прям умерла, да? Этот интерес и любопытство не сыграешь. Она была готова погрузиться в тему, подумать и даже порассуждать о ней. И тут ряды родителей взорвались от хохота. Кто-то даже сказал, но ну, это прям шутка для камеди. Понимаете? Конечно, взрослые не знали, умерла бабушка два месяца назад или два года но все равно их реакция меня поразила. В смехе чувствовалось напряжение. Знаете, когда хочется побыстрее уйти от какой-то невыносимой темы, часто начинается засмеивание и хихиканье, любимая психологическая защита. Потому что смерть и горе – одна из тяжелых и часто запретных тем. К запретным темам относятся еще разводы, зависимости домочадцев, измены или двойная жизнь родителей. Насилие в семье, неразрешенные конфликты и многое-многое другое. Порой взрослые создают какую-то вымышленную конструкцию из своей жизни. А ребенок в ней становится неудобным. Внезапно начинает говорить то, что все время как будто бы остается за скобками. Реагировать, включаться. А взрослые не знают, что с этим делать. Не умеют, не справляются и хотят просто нажать кнопку пульта, и выключить канал, где говорят лишнее. Например, папа ежедневно довольно сильно выпивает. Мама с ним ссорится, но на вопросы детей отвечает «У нас все хорошо, мы с папой друг друга любим, не выдумывайте лишнего». Или в семье нельзя обсуждать каких-то родственников, сводных братьев и сестер. Принято делать вид, что их не существует. Что остается в этот момент у ребенка в душе? Как в сообщениях выше – Ощущение ничтожества, обида, нежелание разговаривать. Ребенок остается с этим невыносимым камнем переживания внутри, который никак нельзя переработать. Если бы взрослые могли отреагировать, поговорить, признать, что происходит что-то важное, был бы шанс. А так неудобная правда, эмоции и мысли остаются на долгие годы запакованными в маленьком теле маленького человека а потом отправляются с ним во взрослую жизнь. Каким сценарием в публичности это потом может обернуться? С одной стороны, постоянный страх сказать что-то лишнее, что поставит других в неловкое положение. Страх говорить вслух то, что по-настоящему чувствуешь и думаешь. Обычно такие люди хорошо работают по сценарию, выступают по заготовленным презентациям и обезличенным текстам, но эмоционально, обкрадывают свои выступления, обедняют их. А какая-то внезапная ситуация и необходимость говорить от себя может ввести их в ступор. Бывает и другой вариант. Человек, наоборот, строит свою публичность на разоблачениях, на нарочито ярко показанной неудобной правде о чем-то. Думаю, вы знаете немало таких примеров среди блогеров. Если вы узнали себя в этом сценарии, Первое. Ваша задача – в первую очередь найти те самые запретные и непереваренные камни в своей психике. Лучше всего делать это с психотерапевтом, но можно и поговорить с близкими об этом, выделить себе время, повспоминать происходящее, найти атрибуты, связанные с потерянной частью личной истории. Почему я рекомендую делать это вместе со специалистом? Дело в том, что слепые пятна в психике редко связаны с чем-то радостным. Скорее всего, это будут истории непрожитого горя, противоречивых чувств к одному из родителей, которые нельзя было испытывать, или было сложно понять, что происходит. Все узлы придется развязать и назвать вещи своими именами, чтобы напряжение ушло. Ведь недостающие элементы пазла придется поставить на свое место. Если эти узлы не развязать, Никакие упражнения вам не помогут, вы бессознательно будете избегать воспоминаний, которые прямо или косвенно соприкасаются с темой слепого пятна. Второе. Обратите внимание на то, какие темы для вас запретны, чего вы всегда избегаете в разговорах, в текстах выступлений, в общении с подписчиками. Третье. Придется поработать с привычкой редактировать себя. Данный сценарий в детстве приводит просто к филигранной саморедактуре. Вы можете отсекать самые яркие куски впечатлений, рассказов, личных историй, только потому, что они относятся к запретному для вас спектру эмоций. Поэтому важно будет тренировать навык говорить то, что в данный конкретный момент очень для вас важно. Говорить свою правду, даже если она не найдет отклика у окружающих. «Не злись!» Множество историй, связанных с фразами «закрой рот» или «замолчи», в действительности оказываются попыткой запретить выражение каких-либо чувств, как в этом сообщении от подписчицы. «В детстве я не помню, чтобы мне говорили эту обидную фразу «закрой рот». Ну или она могла быть сказана другими словами, менее злыми или агрессивными. Сейчас, будучи уже мамой, в запале пару раз говорила дочке». Замолчи, пожалуйста, в ответ на ее бесконечные обвинения. Но вот недавно услышала эту фразу от мужа. Он так пытался остановить мои высказывания. Я с ним два дня не разговаривала, не могла отпустить обиду и даже злость, которая поднялась на его тон и эти грубые слова, да еще и сказанные в присутствии ребенка. Вывод. Всегда нужно эту фразу заменять другими словами и другим тоном, потому что она очень сильно обижает, ранит и даже унижает другого человека, неважно, взрослый это или ребенок. Помимо невыносимой правды для родителей есть невыносимые эмоции. И резкая «закрой рот» часто является синонимом «я не хочу сталкиваться с этим чувством». Самое невыносимое из эмоций – это злость. Злость, вина, беспомощность, зависть – все это может ощутить родитель рядом со своим ребенком. Дети очень искренне злятся и хотят. Они желают страстно, упорно, настойчиво. И тут важно, что у них в принципе есть то, чего уже давно нету у взрослых. Желание, а к тому же довольно большой запас энергии на их осуществление. Там будет и азарт, и любопытство, и злость, и ярость, и упорство. Хорошо, если родитель просто устал и сорвался, сказав в сердцах «замолчи уже». Хорошо, если этот родитель не потерял связь со своими желаниями, знаком со своей злостью. Тогда он найдет силы извиниться перед ребенком и проговорить ситуацию. А если мы имеем дело с родителем, который давным-давно забыл про свои желания, для кого злость – это что-то постыдное и страшное, тогда картина будет весьма печальной. Его слова «закрой рот» будут сигналом к тому, что желать излиться очень плохо. Зависть тоже попадет в команду запрещенных эмоций. Это не всегда просто признать, но родители могут завидовать своим детям. Для этого достаточно иметь свое трудное детство и видеть, как по сравнению с маленьким тобой живет твой ребенок и еще смеет при этом быть недовольным. Но признать зависть тоже страшно и стыдно. Она ведь считается плохой эмоцией, которую срочно нужно куда-то трансформировать. А это совершенно не обязательно. Как только зависть признается нормальным чувством, которое можно испытывать, и искать через нее незакрытые потребности, а можно, кстати, и не искать, а просто завидовать, она перестает быть чудовищем, которое поджидает за дверью. Если вы узнали себя в этом сценарии, первое, придется начать дружить с так называемыми плохими эмоциями. Более того, вам точно пригодится навык их отслеживать, и смотреть, что происходит с вами в моменте. Рушится ли мир, если вы разозлились? Становитесь ли вы страшным человеком, если завидуете? Второе. Скорее всего, проявляя запрещенную когда-то эмоцию, вы будете прежде всего бояться ответной реакции, наказания в ответ. И это ощущение нужно будет отслеживать в себе. Кроме того, в таких сценариях часто включаются системы самонаказания. Проявив злость, вы можете потом совершенно случайно порезать палец, забыть про очень важную для вас встречу, потерять любимую вещь. Уже нет никого рядом, кто может накричать или наказать. Но бессознательное по привычке отлично справится само. Чуть позже я подробнее расскажу о личной карте эмоций и способах работы с ними. «Я здесь главный». История подписчицы. У меня папа просто начинал орать, как резанный, если я высказывала свое несогласие с чем-то или пыталась спорить. Он сразу кричал. «Рот свой закрыла, кто тебя спрашивал?» Или «жопе слова не давали». Сейчас мне смешно, а тогда было страшно. Понимаю, что меня тупо подавляли этим и указывали мне место. До сих пор боюсь, когда на меня кричат. Закрыть рот часто требуют родители, которые не могут выстроить отношения с детьми и только напором, криком способны показать свою власть и обозначить иерархию в семье. Это родитель, который в моменте не справляется, не выдерживает, не знает, как это сделать по-другому, и он начинает орать. Знаете, если вы родители и сейчас это читаете, не надо сразу рвать на себе волосы от чувства вины. Ничего смертельно опасного в самом по себе крики нет. Более того, когда ребенок видит, что родитель кричит, он понимает, что его родитель живой, и, наверное, он сильно разозлился. Для ребенка это оказывается одним из способов познания мира взрослых. Опасным крик становится тогда, когда родитель теряет контроль над собой и начинает сыпать оскорблениями, угрозами. Такой натиск невыносимо тяжел для ребенка, да и для другого взрослого тоже. И здесь всегда вопрос к тому, кто кричит, что с тобой происходит сейчас, с чем ты не справляешься. В 99% случаев вы упретесь в перегруженность нервной системы и психики, очень сильную усталость или травму. Показать свое место в иерархии через отношения, разговоры, контакт с чувствами, Это высший пилотаж. Показать свое место через крик, демонстрацию силы и подавления – это более понятный и простой, хорошо знакомый из собственного детства путь. Поэтому для многих родителей это единственная доступная стратегия. Если вы узнали себя в этом сценарии, первое. Первый шаг – опознать, обнаружить в себе и признать. «Да, в моей семье было так». Через крик родители показывали свою власть. Кто громче кричал, тот и был прав. Мне сложно, больно это вспоминать и признавать. Я бы очень хотел или хотела, чтобы это было иначе. Но изменить прошлое я уже не могу. Я злюсь, что было так. Мне грустно, что было так. Невыносимо вспоминать многие моменты. Это осознание займет определенное время у вас. Вам придется отгревать то, что вы поняли и увидели в детстве. Попрощаться с теми иллюзиями, фантазиями, которые вы хранили как детские воспоминания. Вы столкнетесь с разными чувствами – злостью, бессилием, грустью, но это уже половина успеха. Второе. Вам предстоит отследить ситуации, когда вы хотите повести себя таким же образом. Не разрешать ситуацию, а надавить, присануть наорать. В эти моменты стоит задать себе вопрос. А хочу ли я делать такой выбор сейчас? Что я сейчас чувствую? С чем не справляюсь? Третье. Если вы не хотите повторения этого сценария, придется учиться строить отношения, разговаривать с людьми, объяснять свою позицию, свое негодование. Четвертое. Самое главное, рядом с теми, кто показывает, что он якобы прав через крик, вы, скорее всего, будете чувствовать себя маленьким, вжимать голову в плечи и автоматически сдаваться и подчиняться. Мгновенно эти реакции не меняются. Их нужно постепенно отслеживать и наблюдать. Теперь, когда вы уже не ребенок, только вы решаете, оставаться ли вам работать рядом с человеком, который постоянно кричит. Вы можете начать об этом разговаривать, просить не делать так больше, обозначать свои границы. В конце концов, если диалога не получается, заканчивать такие отношения. Пятое. Побочный эффект этого сценария привычка бояться открытой агрессии, открытого проявления злости в принципе, вытеснять собственную злость. Ее тоже придется доставать из глубины, учиться обходиться с этой эмоцией. Как играть на инструменте, который давно пылился в шкафу, и вот вы пытаетесь его освоить. Важно понимать, что злость – это не только стремление подавить кого-то. Злость – это еще и то, что обеспечивает здоровую регуляцию границ, да и вообще весьма полезная и важная эмоция. «Будешь говорить, что-нибудь ляпнешь». У многих из нас способность что-то говорить, высказывать стала символом опасности. А молчание – признаком силы, ума, мудрости. Сколько таких фраз нам приходилось выслушать в жизни? Держи язык за зубами. Счастье любит тишину. Слово серебро, молчание, золото. Я даже отыскала поговорку «молчаливый рот золотой рот Героиням следующих историй это хорошо знакомо. «Молчи, за умную сойдешь, считается?» Тоже в семье было очень принято. До сих пор бывает, торможу какую-то хорошую мысль в разговоре, а потом думаю, чего не сказал то А мне папа говорил всегда, «Пожу язык, прежде чем что-то сказать». Наверное, это имеет смысл взвешивать слова и не рубить с плеча. Но сам в итоге всегда зажевывал язык до такой степени, что часто страдал и страдает больным горлом, Слова как будто застревают у него в миндалинах и как бактерии начинают там создавать воспаление. Поэтому, безусловно, надо соизмерять силу слова, кому, что и как говорить. Однако говорить нужно не пассивно-агрессивно, а прямо, но экологично, тем более если дело касается близких. Если вдуматься, суровый взгляд, сжатые челюсти – это всегда картина довольно пугающая, она предупреждает «не подходи, там опасно». И молчание, закрытый рот один из символов, как будто бы выигрышной стратегии. Пока молчишь, ты вроде как неуязвим. Даже рекламный слоган был, помните? Иногда лучше жевать, чем говорить. Открывая рот, произнося слово, ты как будто снимаешь щит и поднимаешь забрало. Ты открываешься, ты показываешь какую-то часть себя, и это может быть очень опасно. В ответ можно получить нападение. Осуждение, кто-то посчитает тебя глупым, например. Работает ли стратегия молчания? Она может помогать в каких-то новых и непонятных ситуациях, где нужно время на раздумье, где сложно сразу сориентироваться. Там действительно какое-то время бывает полезно помолчать, осмотреться, сварить мысль внутри себя, а не выбрасывать ее вовне в виде полуфабриката. Но это один из вариантов поведения. Если ваше молчание затянется, вы не сойдете ни за кого, просто потому что вас так никто и не узнает. Каждый наложит на вашу молчаливую фигуру свою собственную проекцию. Для одного молчаливый человек – таинственный и загадочный, для другого – высокомерный, а для третьего вы вообще не существуете, потому что молчите. Самое страшное в этой стратегии, казалось бы, – показаться глупым, когда надо сойти за умного, и на самом деле пугает то, что вы в этот момент испытаете. А испытаете вы, вероятнее всего, чувство стыда, жгучего, неприятного стыда. Стыд – это огнемет против личности, это чувство, которое ее уничтожает. В фильме «На западном фронте без перемен», он, кстати, получил премию «Оскар», есть жуткая невыносимая сцена. Солдаты одной армии идут вдоль окопа врага и огневыми ружьями стреляют по военным, которые в этих окопах сидят. Люди начинают гореть заживо. Это очень страшно. И стыд делает то же самое, только в психологическом смысле. Его задача – обнулить личность, уничтожить. Есть стыд малоинтенсивный, в отличие от огнемета, всего лишь как загар на солнце. Он помогает опознать в моменте неуместность поведения, несоответствие того, что мы делаем или говорим в ситуации. В таком количестве он не разрушает личность и не приносит невыносимой боли. Скорее, срабатывает как регулятор. Но гораздо чаще в отношении самих себя мы используем именно огнеметы, которые заставляют нас страдать, не дают нам двигаться дальше, радоваться жизни, Говорить, показывать то, что нам хочется, что важно и интересно. Если вы узнали себя в этом сценарии, первое, придется учиться быть не только умным в разговоре. Принять, что можно быть забавным, можно удачно или неудачно пошутить, вообще можно быть разным. Да и дураком быть не стыдно. Каждый человек может оказаться в смешной, нелепой или неловкой ситуации. Самое интересное, что как только вы попробуете выйти из умного и правильного образа, любое ваше проявление станет гораздо объемнее и ярче. Для чего это нужно, расскажу в одной из следующих глав. Второе. Когда меня спрашивают, что делать со стыдом, я всегда своих клиентов разочаровываю, потому что нет какой-то волшебной таблетки против стыда. Страшен он только тем, кто вообще темы стыда избегает и очень боится этого чувства. Когда же вы начинаете говорить о стыде, общаться с тем, кто не стыдит вас, прекращаете сами себя расстреливать из огнемета, проблема сама по себе постепенно перестает быть актуальной. Но это требует времени, привыкнуть к тому, что вы сами можете эти страшные фигурки с огнеметами нейтрализовать, сместить их с президентского кресла в своей психике. Исчезни! Если фразы «закрой рот», «замолчи» хотя бы понятны и связаны с желанием прекратить поток слов и эмоций, то иногда от ребенка требуется не просто молчание, а кое-что похуже. Мне именно такого «закрой рот» не говорили в детстве, но папа смотрел таким суровым и леденящим взглядом, что было понятно – надо сидеть и помалкивать. Очень его боялась. Сам был молчуном и не любил, когда я что-то спрашивала у него или шумела при нем. Испытывала страх рядом с ним. И хотя меня не били, постоянно возникало ощущение полной небезопасности и ненужности. Отсюда все последствия. Боялась в школе всех учителей, взрослых мужчин. Говорить и проявляться было опасно. Ждала наказания за это. В детстве постоянно витала в облаках и в своих мыслях. Сейчас уже такого нет почти». Но стеснение иногда испытываю, особенно рядом с мужским полом. Очень помогло то, что я узнала историю папиного детства. Многодетная семья из деревни, где дети занимались тяжелым трудом с пяти лет. И холодная мать, пережившая войну, видимо, с посттравматическим расстройством. Этот вариант страшнее, чем мать, которая с сгоряча кричит «закрой свой рот», а потом еще и мучается чувством вины. Посыл такого поведения родителя совсем в другом и более страшном слове, которое, может, и не произнесено, но четко ощущается внутри. «Исчезни». Это уже про то, как тяжело выдержать не само поведение, а твое присутствие физически. Что бы ты ни сказал, как бы себя ни повел, ты невыносим. Ты можешь быть принят, только если тебя нет. Ты пустое место, не мое пятно. Поэтому даже в терапии работа идет быстрее и легче с теми чьи родители возможно были слишком агрессивными несдержанными временами слишком жесткими, но все-таки любящими они могли накричать и приласкать лопаться от гнева, но и растекаться от любви. Мир ненужных детей совсем другой любое молчание и отвержение переносят туда в комнату, где на любой твой шорох была одна реакция уничтожающий, молчаливый взгляд. Конечно, так чаще всего поступают родители, с кем когда-то поступали так же, кому не досталось ни капельки тепла, кто был обузой, лишним ртом, где материнство было не радостью, а тяжелой ношей, невыносимой, разбивало последние надежды, делало необратимым какой-то поворот в жизни. Если вы узнали себя в этом сценарии, первое, самое сложное, это оплакать то, что вы выросли ненужным, что в вашем детстве произошло так и никак иначе. Оплакать – это не только погрустить, это еще и возмутиться, и разозлиться, и признать, что у других детей было по-другому, а у вас так не было. Придется опуститься на дно этой боли, боли очень одинокого ребенка в ледяной корке из несостоявшихся объятий и несказанных теплых слов. Второе. Ловушка этой ситуации в том, что такие дети вырастают максимально неспособными горевать. Им пришлось так сильно заморозить свое чувство тоски, одиночества и безысходности, что и все остальные эмоции постигла та же участь. Разморозить чувство для такого ребенка – это как лечить зубные каналы без анестезии. Боль может оказаться невыносимой. Поэтому важно это делать аккуратно, медленно и понимать, что, возможно, до конца прожить свои чувства не получится. Боль может оказаться несовместимой с жизнью. Поэтому важно подходить к своим эмоциям бережно. И лучше это делать со специалистом. Третье. Помимо работы горя предстоит большой труд в целом по опознаванию своих переживаний. Не только на когнитивном уровне, на уровне знаний но и на уровне тела невербальных реакций. Четвертое. Придется постепенно приучать себя к мысли, что вы есть, вы нужны, и вам вообще можно быть. После привыкания к этой мысли можно будет пойти дальше. Учиться принимать то, что можно быть разным, не только хорошим и удобным, но и злым, отчаявшимся. Пятое. Этот навык быть разным, чувствовать свое право присутствовать, право мнения, голоса, эмоции придется вырабатывать как спортивный элемент, постоянно пробовать действовать по-другому. Я переполнена! Читая истории своих подписчиков, я выделила отдельную группу героинь, которые мне захотелось поддержать особенно. Я не ожидала, что мне напишет такое количество мам, переполненных чувством вины, за то, что просят замолчать, а иногда и заткнуться, собственных детей. И дело тут не в их жестокости, отсутствии эмпатии. Нет, дело совсем в другом. Меня мои дети раздражают шумом. Я вообще тишину люблю». И детей люблю, но шум не переношу. А еще дочка, ей семь лет, болтает без перерыва. но просто рот вообще не закрывается. И мне реально от этой болтовни физически даже плохо. Мама, а у нас в классе мальчик сделал это, а девочка ему ответила тем-то. И так без конца, что вижу, то пою. У меня от такого количества беспорядочной информации просто голова пухнет. А еще миллион вопросов обо всем подряд. Она как будто вообще молчать не может. Говорит, говорит, говорит. А я ей говорю, что устала от болтовни, от вопросов. Я не знаю ответы на все вопросы. Ей все равно. Она еще больше распаляется и просто как будто песком сверху засыпает меня вопросами и болтовней. А я под тяжестью этой кучи начинаю задыхаться. А если я еще и с кем-то разговариваю, то это просто святое. Рассказывать мне что-то одновременно с человеком, который со мной говорит. Мужем, сыном, гостем. Пофиг. В итоге я взрываюсь и говорю что-то типа «Можно, пожалуйста, помолчать? Я хочу тишины. Я не хочу разговаривать. Мне неинтересно». Наверное, ребенок требует внимания, но я не могу ей его столько давать. Меня это высасывает. В итоге стараюсь сама первая заводить разговоры, которые будут нам обеим интересны. Или занимаемся делами по дому вместе и обсуждаем именно это дело. Или рисуем вместе, или обсуждаем идеи рисования. Но если это не общее какое-то дело, то туши свет, бросай гранату. Опять трындёшь, что вижу, то пою. Чувствую себя ужасно виноватой за вот эти вот запрещания говорить. Но ничего не могу с этим сделать. В общем, буду благодарна за любой совет. Давайте представим, что за картинка стоит за написанными словами. Там будет девочка, я сейчас имею в виду именно ребенка, в которой так много всего, чувств, эмоций, переживаний, их не удержать внутри. Поэтому нужно обрушивать вовне, иначе затопит. Затопит все внутреннее пространство ребенка. Дело в том, что переваривать этот объем переживаний внутри попросту негде. Маленький заводик психики психике по распознаванию эмоций, умению дать место, побыть в них, выдержать, пока не работает или работает очень плохо. И у мамы внутри, скорее всего, заводик, построенный по такому же плану. Психологи называют его контейнером. Сложность работы этого заводика в том, что можно безупречно знать название всех деталей и в теории понимать, как это запускается. Но производству это никак не поможет. Вместе со знаниями нужно будет еще психические мышцы тренировать. Не просто понимать свои чувства, но еще и оставаться в них, быть в них, ощущать, как они меняются. Что пишет мама, что ей физически плохо от этой болтовни, ее как будто засыпает песком. Я бы спросила маму, чем она переполнена и как давно это происходит. Не удивлюсь, если она и внешне, и внутренне очень перегружена заботами, бытом, собственными переживаниями, тревогой, ей не на кого опереться и не с кем поговорить об этих чувствах. Тогда и ребенок будет вести себя похожим образом, переполняться тревогой от невозможности переработать всю происходящую с ней жизнь и начнет заполнять, засыпать песком все вокруг. Что делать в такой ситуации? В таких ситуациях, конечно, работу стоит начать с мамы. Как минимум, ей стоит пойти на консультацию или серию встреч с психологом, посмотреть, что там с нагрузкой, с границами внутри семьи. Ведь помимо потока эмоций, девочка не чувствует ограничений и стремится через словесный поток слиться с мамой, соединиться. И кто знает, может, это вообще единственный способ почувствовать контакт с выгоревшей и уставшей матерью. Как мама переживает свои эмоции? Понимает ли она, что с ней происходит? Почему так много тревоги, подавленной злости в контакте с дочерью? Если вы та самая мама, которая переполнена, прежде всего оцените свою переполненность и перегруженность, признайте ее и перестаньте делать вид, что этого нет. Затем стоит поискать способы снижения нагрузки, освобождения времени для отдыха. Возможно, для этого придется разговаривать с близкими, перестраивать график, просить о помощи. Переполненность очень часто прикрывает собой какой-то большой системный сбой в отношениях, об устройстве жизни. За ней часто стоит какой-то большой нерешенный конфликт. И самое главное, маме придется работать над собственным психическим пространством и учиться распознавать свои эмоции и перерабатывать их. Чуть позже вас ждет упражнение «контейнирование эмоций». Оно будет полезным как раз для этого сценария, так и для всех остальных. Почему взрослые делают так со взрослыми? Фраза «закрой рот» как штамп человеческого общения часто используется не только в мире детей и родителей, но и в мире взрослых. И там она вызывает не меньше эмоций. Начальница до сих пор так говорит, когда задаешь не те вопросы или надо быстро сделать так, чтобы вернуть внимание на себя. Было это с коллегой на последнем собрании, когда мы собирались мальчиков на 23 февраля поздравлять. Выглядело весело. «Вова, закрой свой рот! И так, дорогие мальчики!» Вова не знаю, что чувствует. Я в этот момент злюсь. Рабство у нас отменили. Но и в целом ожидания от диалога с начальством другие, а это на барщину похоже. Хотя справедливости ради надо иногда того, кто говорит, попросить замолчать и сделать это как-то культурно. Иногда у нее и так получается, но, видимо, когда она себя контролирует. Здесь мы видим, как формальное возвышение над другими взрослыми стало методом управления, привычным инструментом влияния. «Окрик! Заткнись! Закрой рот!» автоматически переносит нас в детство и ситуацию подчинения. Эта фраза демонстрирует власть. Возможно, только при таком способе общения с подчиненными руководитель чувствует, что может на что-то влиять в коллективе. Авторитет в этом случае строится не на уважении между взрослыми людьми, личной ответственности каждого, понимании структуры и иерархии в компании, а на страхе и формализме. Если говорить о приведенном выше диалоге, то здесь очевидно, что руководитель может почувствовать себя авторитетным, только эмоционально возвращая подчиненного в группу детского сада, где маленькие дети находятся в более уязвимом положении, чем взрослые, и не имеют власти. «Ты меня раздражаешь, я тебе завидую!» Невзначай брошенное «закрой рот» может быть и орудием убийства самооценки на долгие годы, как, например, в следующей истории. Когда я училась в ВУЗе на первом курсе, однокурсник мне жестко сказал «закрой свой рот и никогда не показывай свои ужасные зубы». Я была в шоке. Мы с ним даже не вступили в диалог. Это была линейка на 1 сентября. Я стояла и улыбалась, так как была счастлива, что наконец поступила в ВУЗ. До этого не получалось. Я не смогла ничего ответить этому парню. «У меня большие крупные зубы, но не скажу, что там есть какая-то критичность. В народе говорят про такую улыбку голливудская, то есть, когда улыбаюсь, видны почти все зубы. Я зажалась очень сильно. Потом поняла уже со временем, что он так сказал мне, чтобы заглушить меня». Это весьма любопытный пример и сценарий. По сути, история человека, который не смог выдержать радости и открытости искренней улыбки другого человека. В его фразе так много зависти к этой способности. И, конечно, внутри этого парня, скорее всего, сидел, а, возможно, и до сих пор сидит, довольно жестокий критикан-садист, который со своими же собственными проявлениями обходится похожим образом. Своё мнение можно иметь только взрослым. Следующий сценарий подсвечивает то, как в целом поменялось отношение к детям за последние годы. Если сейчас все чаще в ребенке признают личность и относятся к нему с уважением, то всего несколько десятилетий назад ребенок этими преимуществами не обладал. Его чувства и мнения не считались чем-то значимым. Самое страшное, что дети в силу беспомощности своего положения легко привыкали к такому подходу. И, как видим в следующей истории, привыкали они на долгие годы. Мне говорили по-другому, кто тебя за язык тянул, или тебя вообще не спрашивают, вырастешь, будешь говорить свое мнение. Мне 43 года, и до сих пор, когда я говорю кому-то свое мнение, внутри поднимается страх, что меня сейчас оборвут такими же словами. Поэтому свое мнение говорю далеко не всегда, понимая, что мне это нужно прорабатывать. Своё мнение и возможность говорить то, что хочется это для привилегированных. Вот о чем говорит этот сценарий. в нем четко очерчивается граница тех, у кого такого права нет. В конечном счете внутри формируется похожая модель: люди все время начинают делиться на авторитетных и тех, кто еще не дорос. Очень часто, когда вопрос встает о ведении блога, публичных выступлениях, человек начинает сомневаться, а относится ли он вот к этим заслуженным взрослым людям, у кого есть право на свое мнение. У многих останавливает от творчества или удовольствия проявления именно это условное разделение. Хотя право иметь свое собственное мнение по любому вопросу есть абсолютно у каждого человека вне зависимости от того, умен ли он, три диплома у него в запасе или ни одного. И высказывать его каждый имеет право. Да, мнение может признаваться или не признаваться профессиональным сообществом. Для кого-то оно будет уместным, а для кого-то нет. Но главным остается следующее. Если вы родились на свет, то иметь свое мнение, свой взгляд на те или иные вещи – Для вас также естественно, как испытывать голод, например. И если вы ведете блог, у вас есть свой личный аккаунт, вы можете делиться своими мыслями. Если вы узнали себя в этом сценарии, первое, важно допустить мысль о том, что вам врали. Взрослые просто были не готовы слушать, устали или злились. Но будучи ребенком, вы тоже имели право на свое мнение. Второе перестать делить людей на тех, кому слова не давали, и авторитетных. Право открывать рот и высказывать свое мнение есть у всех. Авторитет же зарабатывается путем профессиональных достижений, признания сообществом, и это разные этапы пути. Третье. Даже если вы до сих пор испытываете страх и волнуетесь, что вас оборвут такими же словами, помните о том, что теперь... Ресурса защитить себя у вас гораздо больше. И если вам скажут «закрой рот», вы сможете твердо на это ответить. Важно понимать, что ваш страх – это следствие семейного сценария. И не менее важно получать другой опыт, новый. Испытывать страх, но все равно говорить, если какая-то тема волнует вас и хочется высказаться. «Откроешь рот, сделаю с тобой что-то страшное». Насилие в ответ на высказывание или выражение чувств словами через рот – сценарий, который и осмыслить трудно, потому что страх, стыд, боль, напряжение в первую очередь запоминает наше тело. Оно не забывает ничего. Как побитая собака всегда помнит того, кто ее ударил, и вздрагивает при виде обидчика вновь и вновь. «Мне знакомая рассказала, что за плохие слова старшим детям она мылила рот. Я тоже не святая, иногда проскакивают фразы «закрой, пожалуйста, рот» и что ты несешь. Но советы бить по губам ребенка и мылить ему рот вызывают во мне недоумение и неуверенность в их этичности и полезности, хотя моя старшая дочка очень упрямая». Этот сценарий связан не просто со словами в ответ, а с действиями, причем насильственными. В постсоветском пространстве насилие принято рационализировать, оправдывать. И это не из злого умысла. Просто объем травм так велик, а переработано еще так мало, что иначе не выжить. Слишком много еще нужно силы времени, чтобы подобный опыт был исцелен. Пока же вы до сих пор можете встретить шутки на тему вымыть рот с мылом, получить от бати леща, получить от матери по губам, в сериалах, юмористических шоу. Бытовое насилие слишком долго было социальной нормой. Так было у всех. И вместо переработки и признания мы шутим над ним, иногда даже гордимся. И это тоже способ переработки психологических травм, правда, немного извращенный. Но факт остается фактом. Если в ответ на ваши слова и эмоции вас били, мылили вам рот, тело и психика, все это запомнят. Помимо физической боли останется чувство стыда, бессилия, беспомощности и злости. И, конечно, страх и ужас. Скорее всего, и высказывать свое мнение вы не будете спешить, а предпочтете оценивать внимательно обстановку вокруг и сто раз перестраховываться, чтобы не схлопотать наказание. Этот домоклов меч из мнимого наказания будет преследовать в любой ситуации, где захочется высказаться или показаться. Если вы узнали себя в этом сценарии, важно признать факт насилия в своем детстве и то, как он на вас повлиял. Уровень травмированности будет разным. Если родитель пару раз сорвался в сердцах, возможно, это не стало каким-то глобальным потрясением. Но если физические наказания были системными, постоянными, одобряемыми взрослыми, выученная реакция страха боли и беспомощности будет очень выраженной важно осознать что страх публичных выступлений смелости яркости может быть напрямую связан со страхом наказания этим возмездием могут быть оскорбительные комментарии критика которая будет восприниматься так же как те удары по губам часть 2 проявление это проя Я жарю баклажаны на своей кухне. Они так заманчиво шкварчат на сковородке. Уже появилась румяная корочка. В моей новой квартире сделана только кухня. В остальных комнатах еще и мебели толком нет. Висят лампочки вместо светильников. Но есть кухня. Кухня моей мечты. Для меня и про меня. Не только как психолог, но и как ведущая интерьерной программы, а веду я ее уже почти 10 лет, Я знаю, как это важно иметь пространство, которое тебя отражает. И это тоже про проявление, хотя моя кухня не ведет блок и совершенно равнодушна к лайкам. Несколько предыдущих лет у меня были ужасные кухни, отвратительные. Там было тесно, неудобно, их площадь была метров семь, если не меньше. Иногда я рыдала прямо во время готовки. У нас был классный район, хорошая школа и садик рядом, неплохая квартира. И эти аргументы я приводила самой себе, чтобы убедить себя, что и на такой кухне, где ты зажат между холодильником, микроволновкой и газовой плитой, можно готовить. Я уговаривала, уговаривала себя и в конце концов уговорила. И готовила самые вкусные в мире сырники во время пандемии. Киш с лососем и брокколи, антистрессовый пирог с маскарпоне и голубикой, противотревожная тирамису. Мои маленькие дети вполне умещались за очень-очень маленьким столом в очень-очень маленькой кухне. Я привыкла, я даже начала ее любить. Эти голубые шкафчики, этот вид из окна на зеленый двор. Но я знала, что хочу по-другому. Я знала, что моя кухня должна быть просторной, удобной, большой, с круглым столом, за которым сядет вся семья. И что вы думаете, стоило мне переехать в новую квартиру, я занялась в первую очередь именно кухней, со страхом, волнением и невероятным энтузиазмом. Я быстро нашла сочетание цветов, которое мне нравится Что там, я нашла деньги. Видимо, это желание было таким понятным и важным для меня, что именно в это время мне подвернулось несколько больших проектов. Я заработала, смогла, поверить не могла, когда в голове проносилось, у меня будет и посудомоечная машина, и круглый стол, и измельчитель отходов, и даже фартук из белой вертикальной плитки. И вот спустя три месяца я сижу на мягком синем диване за круглым столом, кофе вот-вот сварится, мечта материализовалась. Мне нравится цвет шкафов, приглушенная морская волна. Мне нравится светлый оттенок дерева, фартук, белые плиточки, на которых так красиво отражается солнце. А когда я взмахиваю рукой над датчиком освещения, я чувствую себя Гарри Поттером. Но только ли про комфорт все это? Про ремонт? Про деньги? Думаю, все-таки нет. Это пространство очень про меня и для меня. Это моя мечта, задумка, которая стала осязаема, воплотилась. это кухня про меня. Я работаю в самом популярном интерьерном шоу страны почти 10 лет. Главное, что я поняла за эти годы, лучшие проекты не те, что сделаны в ультрамодных тенденциях дизайна. Лучшие проекты те, где дизайнер смог прочувствовать героев, понять их. Сделать не просто проект, а интерьерный портрет людей. А ваше пространство про вас? Это те цвета, которые вы любите? Приятно ли касаться поверхностей? А куда падает ваш взгляд? Там красиво? Там хорошо? Этому у меня научила мама. Может быть, героиней телепередач и женой президента она не стала, но ее огромной страстью было преображение. Преображение всего вокруг себя. На нашей кухне в безденежные девяностые висели невероятные шторы в красно-белую клеточку. Мама сама их сшила, пристрочила к ним оборки. В шкафчиках стояли красные банки в белый горошек для чая, кофе, гречки. Где она все это доставала? Когда она успевала? Я не знаю, но ее таланту создавать красоту и тепло из ничего не было равных. И это был ее язык проявления в этом мире. И он был красноречив. Она его знала и использовала всю свою жизнь. Кто я такой? А как же понять, кто я такой или такая? Какая я? Что я люблю? Чем интересуюсь? Чего хочу? Что для меня важно, а что нет? Многие ответы на эти вопросы появляются естественным путем, если в детстве для этого было пространство. Можно было интересоваться, чем хочется, пробовать разное, что-то бросать, что-то начинать сначала, говорить со взрослыми о своих переживаниях. В этом случае годам к 18 вы будете многое знать о себе. Фокус лишь в том, что человек – величина не постоянная, а переменная. С нами случаются разные события, встречи, кризисы. Мы меняемся. Наши интересы, профессии, да даже внешний вид меняются постоянно. И самый важный навык – уметь за этим наблюдать и замечать. А главное – учитывать свои изменения в тех решениях, которые вы принимаете. Но часто бывает так, что еще в детстве что-то поломалось. Например, мама или папа слишком жестко предъявляли свои требования, ожидания, Тогда их представление о том, какой вы или какая, будет звучать в голове гораздо громче, чем ваш собственный голос. В этом случае предстоит большая работа. Сначала сказать «нет» родителям в своей голове, а потом еще и внимательно прислушаться к собственным чувствам. И это будет ой как непросто. Бывает и так, что дистанция с важными взрослыми была слишком большая, и тогда вы получили очень мало трения о них, контакта. Чтобы получить ощущение себя, нам чрезвычайно важно, так сказать, потереться от тех, кого мы любим и боготворим. О, папа смотрит с восхищением. Мама хохочет над моими шутками. Бабушка говорит, что я похожа на тетю в детстве. Родителям не нравится, когда я слишком громко слушаю музыку. Они любят, когда я рисую. Все эти отражения, как кусочки пазла, создают наше представление о себе. Вместе с внешними оценками добавляются и свои ощущения. Это меня злит. Такое мне интересно. Этим я готова заниматься днями и ночами напролет. Такие слова мне приятные. Здесь мне плохо и шумно. Я хочу уйти. Все эти фрагменты рано или поздно сложатся в одну большую картину, которую время от времени вы будете пересматривать. Но если нет того самого трения, способность чувствовать притупляется, а порой сходит на нет. В наше нарциссическое время мы все чаще попадаем в ловушку красивой и успешной жизни, которая показывается в социальных сетях. Блогеры нам демонстрируют пару-тройку расхожих моделей. Круто это когда вот так и вот эдак. Например, постоянные путешествия по миру, миллионные запуски, обязательно своя команда, личный ассистент, дорогой автомобиль, модный интерьер в стиле минимализма с легкой примесью боха и, конечно же, немыслимой красоты бокал для воды. Это так ослепляет, что порой заставляет нас забыть, кто мы на самом деле, что любим, а что ненавидим. Что именно нам нравится? И что в нашем понимании означает успех и красота жизни? Мы бросаем себя и бежим создавать по образу и подобию свой блог, а потом удивляемся, почему ничего не получается. А не получается, потому что не существует единой жизни мечты или идеальной картинки для всех. Мы абсолютно разные уже на старте. Об этом подробно я писала в предыдущей главе. У каждого есть свои потребности, свои ресурсы и ограничения. Ложный я или я настоящий? Много лет назад я думала, что в процессе психотерапии люди узнают какую-то волшебную секретную информацию, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Позже оказалось, что первое и самое главное, что узнают люди, это их правда о самих себе. Зачастую выясняется, что то, как мы представляем себя, ведем себя с другими, строим свою жизнь, это некая большая искусственная конструкция, которая выстроена на том, чему нас учили, чего от нас хотели другие, но не мы сами. Еще Винникот описал понятие ложного «я» и истинного «я». Ложное «я» на самом деле не такое уж и плохое и приносит много пользы. Оно помогает нам адаптироваться в той среде, в которой мы находимся. Мы подстраиваемся под те правила и порядки, которые уже есть в семье, вокруг нас, становимся послушными, уступчивыми, удобными, подавляем себя или наоборот громко кричим, чтобы выжить в том месте, где оказались. Ложное «я» позволяет адаптироваться в обществе, вести себя так, чтобы встроиться в социальные нормы помогает налаживать контакты с людьми. В то же время истинное «я» — это то, что мы делаем спонтанно, что чувствуем мы сами, то, о чем мы сами думаем. И хорошо, когда мы себя знаем и свою истинную природу тоже. Чаще же человек выстраивает всю свою жизнь вокруг ложного «я», выбирает профессию, которая нравилась родителям, встраивается в общество, которое его никогда особенно не привлекало. Однажды я была на спектакле «Интуиция» в «Современнике». Герои пьесы сразу после смерти попадали в специальный зал, где рассказывали о своей жизни. Из целой группы мертвецов дежурный в зале должен был выбрать одного – того, кому можно будет прожить еще один день своей жизни. Мне особенно запомнился мужчина, очень пожилой, с палочкой, который с детства страшно любил футбол, много играл. Выигрывал даже юношеские кубки. Вот только его мама страшно хотела, чтобы у нее был сын-математик. И он перестал играть, выучился на математика, ничего не придумал и не изобрел. И даже наоборот, украл научное открытие у своего коллеги. А после смерти жалел только о том, что прожил не свою жизнь. В публичной сфере, в блогах, на сцене легко стать воплощением своего ложного «я». Посмотрите на свой образ. На себя, на то, чем вы занимаетесь. Точно ли это отражает вас? Или это пиджачок, который вы надели и никак не можете снять? С «я» невозможно стать успешным? Что вы, очень даже возможно. Можно так прирасти к этому костюму, что ваши собственные чувства и желания атрофируются, но испытать радость, счастье, полноценное удовлетворение уже не получится. Как найти себя и понять свое предназначение? Я часто вижу раздражение в глазах клиента, особенно когда он страстно хочет, чтобы я ему рассказала, какой он и что ему делать. У меня даже есть любимая шутка про магический шар, который я прячу под креслом. Я обычно говорю, сейчас я его достану, и мы все узнаем. Мои слова, вопросы действительно помогают человеку больше понять и узнать себя. Но путь поиска и понимания себя за клиента я пройти никогда не смогу. Это его путь. И построен он на трех китах. Чувствовать. Замечать. Действовать. ЧЗД. Помочь пройти этот путь я точно могу. Ни один астролог, нумеролог, таролог, психолог, экстрасенс не сможет дать вам знаний о себе больше, чем вы сами. Но для этого и нужны ЧЗД – три волшебных навыка, которые предстоит освоить на всю последующую жизнь. ЧЕ. Чувствовать. Опознавать свои чувства, точно называть их и проживать фундамент вашего движения к себе. Это карта, которая всегда подскажет, какой путь ваш, а какой чужой. И начать стоит с того, что все эмоции важны. Среди них нет плохих и хороших. Эмоции – это кровь, которая течет по венам психики, заполняет всю систему. Мы строим отношения и что-то испытываем. У нас есть эмоции по отношению к себе самим. Есть чувства, которых мы избегаем и не осознаем. А есть чувства, которые вызывают в нас мысли, воспоминания. Как и мамы, так и чувства. Всякие нужны, чувства всякие важны. В последние годы модно говорить о низких и высоких вибрациях. Подобные... Духовные учения подкрепляют идею о якобы хороших и плохих чувствах. Низкие вибрации – это гнев, ярость, зависть, а высокие – любовь, благодарность и так далее. Так вот, выбросьте эту чушь из головы. Как только вы начнете разделять эмоции на хорошие и плохие, злые и добрые, высокие и низкие, вы тут же оказываетесь в ловушке и попробуйте еще оттуда выбраться. Вы постоянно будете тревожиться, когда испытываете эмоции из черного списка и усиленно начнете добрую часть из них вытеснять и подавлять. Ни к чему, кроме разрушения вашей психики, это не приведет. Каждая эмоция играет свою важную роль. Как человеческому телу нужен каждый орган, так и психике нужно каждое чувство. Злость нас защищает помогает выстраивать границы, двигаться вперед. С одной стороны, мы уже начитались мудрых статей о том, как важно в жизни разрешать себе злиться и как много энергии в этом чувстве. С другой, когда кассир из супермаркета откровенно хамит, снова и снова мы теряемся и молчим. Почему? Да потому что нельзя быть склочной бабой, хабалистой, скандальной теткой, стыдно перед людьми мы чаще предпочтем усомниться в себе, чем рискнем встать на свою сторону. Ярость старается донести до нас, насколько невыносимая ситуация происходит. И порой ярость – это последний шанс что-то с этой ситуацией сделать. Зависть указывает на жажду, желание, потребность, на то, что нас влечет. Тем не менее, это чувство до сих пор невероятно осуждается и вытесняется людьми, проецируется на других. Страшно признать, что я завидую. Ты как будто становишься плохим человеком с черной меткой. Расписываешься в своей несостоятельности. Хотя я считаю, что зависть великолепна. Более того, она обычно сигнализирует о том, чего очень сильно хочется или о том, что вы кого-то или что-то слишком сильно идеализируете. Зависть говорит вам, что в этой точке есть что-то важное и интересное конкретно для вас. Стоит остановиться и разобраться, что это. Вытеснить зависть все равно, что вытеснить жизнь, потому что именно наши желания, стремления, страсть задают направление и придают сил. Если в зависти и злости есть сила и энергия движения, они толкают вперед, даже дают определенное облегчение, если мы не подавляем эти чувства, то есть и другой спектр переживаний, которого мы боимся еще сильнее. Это, скажем так, пассивные чувства, в которых нет шанса почувствовать себя энергично. Это беспомощность, бессилие, которые очень тяжело признать, хотя без них нас всех забросят во всемогущество, и мы погибнем от чувства вины, бесконечного контроля и напряжения. Если бы у эмоций были субкультуры, как у подростков, то эти относились бы к депрессивным, всегда бы одевались в серое и грустно сидели, смотря в одну точку. Каких только способов не придумали люди, чтобы никогда с этими ребятами не встречаться. Уйти с головой в работу, алкоголь, бесконечно прыгать из одной влюбленности в другую. Интересно, что пережить бессилие и тоску без ухода в депрессию можно только если есть доступ к тусовке боевых ребят, злости, гневу и ярости. Перемешав эти компании, можно добиться относительного равновесия. Они здорово компенсируют и нейтрализуют друг друга. Разочарование дает нам возможность пережить потерю своих иллюзий. Тоска и грусть помогают пережить потери людей, отношений, а также завершить важные жизненные этапы. Чувство вины тоже нам необходимо. Оно помогает пережить и осознать последствия наших действий. Кстати, это признак здоровой психики. Главное отличать реальные последствия наших действий от невротической вины, то есть в тех ситуациях, где нашей вины на самом деле нет. Радость стрелкой компаса указывает нам на удовольствие. Это чувство ориентирует с кем, в каких обстоятельствах, во время каких занятий нам хорошо. Вдохновение, азарт – это мощный импульс внутри, который обычно подталкивает нас что-то сделать, даже если это нечто совершенно новое. Страх бережет и стабилизирует всю нервную систему, страхует ее, когда вы совершаете прыжок во что-то новое. Стыд – это чувство маячок. В микродозах стыд делает хорошую работу. Именно с его помощью мы усваиваем некоторые нормы поведения в обществе. Например, то, что нельзя ходить по улицам голым или ковыряться в носу прилюдно. Это ограничения, которые мы довольно быстро усваиваем в детстве, и во взрослом возрасте о них даже особенно не задумываемся. Но бывает, что чувство стыда сигналит совсем про другое. Оно подсказывает, что вы когда-то столкнулись с нападением на себя, не физическим, а словесным или эмоциональным. Кто-то одернул, осудил, пристыдил вас за ваше проявление. Возможно, кто-то из близких внушил чувство, что вы какой-то не такой или не такая, неподходящая, неправильная. И тогда чувство стыда указывает вам на ситуацию, в которую стоит вернуться хотя бы мысленно и защитить себя. Чувство стыда в этом случае – идеальный индикатор психологических сложностей, с которыми есть смысл разобраться, чтобы огромное количество сил не уходило впустую. Практическое задание. Личная карта эмоций. Предлагаю вам нарисовать карту эмоций. Изобразить ее нужно в виде круга. При желании можно поменять форму. Изобразить ее нужно в виде круга, который должен быть заполнен разноцветными участками. Один цвет, одна эмоция. Раскрашивать, придумывать форму цветных фрагментов нужно максимально расслабленно, как идет, без лишнего контроля и напряжения. По этой карте легко увидеть связи одних эмоций с другими, где они давят друг на друга, пережимают. Причем нарочно как-то правильно или неправильно раскрасить не получится. В этом преимущество техники из арт-терапии. И главные особенности вашего эмоционального устройства выберутся наружу. Конечно, интерпретировать такую карту лучше со специалистом, но я дам вам небольшие подсказки. Некоторые эмоции на рисунке бывают похожи на человеческие фигуры, и тогда стоит подумать, какие люди и отношения могут за ними стоять. Ведь часто какая-то конкретная эмоция у нас ассоциируется с конкретным человеком. Обратите внимание на расположение, что сверху, что снизу, какая эмоция давит на другую, а какая проскальзывает между двумя другими. Сама форма карты может давать подсказки. Бывает, что какие-то цветовые пятна как будто вываливаются из общей картины, и тогда важно подумать, что с этими чувствами вы делаете в повседневной жизни, почему их хочется вытеснить. Если в карте есть белые пятна, поразмышляйте, что могло бы быть на их месте, каких элементов явно не хватает. Карта эмоций – живой проективный рисунок, который может в данный момент Дать подсказку, на какое состояние стоит обратить внимание, каким чувствам давно порадать зеленый свет, а какие заняли слишком много места в жизни. З. Замечать. Итак, если мы получаем доступ к чувствам и признаем их, следующий шаг – учиться их замечать. Когда и в какой ситуации они возникают. В зависимости от чего меняются. Что мы испытываем в общении с этим конкретным человеком, в этом коллективе, делая эту работу? С каким настроением просыпаемся? Как чувствуем себя в своем доме? Чего нам хочется? Навык самонаблюдения – это инструмент на всю жизнь. Простой, бесплатный, но требующий внимания и тренировки постоянно. Однако не все так просто. Замечать чувство свободно можно лишь в том случае, если вы не тащите за собой груз непрожитых переживаний и потерь. Для всего, что с нами происходит, необходимо время и пространство. Но если в вас, например, запаковано горе, потеря, злость, обида, начать придется в этой точке. Как в игре с кубиками и фишками, вам выпадет действие вернуться на 10 шагов назад. Зачастую в момент очень большого стресса, когда мы разводимся, нас бросают или мы сами рвем отношения, переезжаем, рожаем ребенка или теряем его, меняем работу, теряем близких. У нас не хватает жизненного и эмоционального пространства все это пережить, остановиться, поплакать, поговорить вдоволь о том, что происходит. В Периоды сильных стрессов обычно приходится наоборот, еще сильнее мобилизоваться. Искать ресурсы, напрягаться сильнее, чем раньше. Чтобы это делать, чувство приходится игнорировать или подавлять. Приведу пример. Если вы эмигрируете из одной страны в другую, в первое время придется быть максимально внимательным, решать миллионы вопросов с документами, деньгами, счетами, жильем, школами и садиками для детей. Уровень стресса огромный, нагрузка большая. И бывает, что совершенно нет времени и сил оставить себя на пару-тройку дней в покое, позлиться, поплакать, полежать в тоске, поговорить с кем-то о своих трудностях. И тогда вы можете закапсулировать свое горе. Трудности останутся позади, а огромный пласт чувств, связанный с потерей старого дома и обретением нового, вы продолжите носить в себе. И это будет мешать замечать актуальные события и переживания. Для них будет слишком мало места. Как понять, что с вами это происходит? Методом противоположности. Если вы приезжаете в отпуск или, наконец, устраиваете себе выходной, какое-то событие, несущее позитивный посыл, и вас в это время накрывает тоской, тяжестью, хочется плакать, скорее всего, психика обнаружила свободное местечко, чтобы выгрузить накопленное, и настоятельно требует этого. Наша нервная система всегда пытается не допустить интоксикации. Все случившееся должно быть прожито, чтобы освободилось место для нового. Работа горя. Место, время, интимность. Чтобы ваша психика была в строю, просто жизненно необходимо знать принципы работы горя. Я считаю, что это должно быть отдельным предметом в общеобразовательных школах, потому что каждому в жизни приходится сталкиваться с потерями, и важно уметь правильно проживать их, чтобы двигаться дальше. Любые перемены, потери, смерть, развод, переезд, увольнение, прекращение отношений с другом требуют работы горя. Прежде всего необходимо признать, что потеря в принципе случилась, и неважно, какова она в глазах окружающих, Главное, что для вас она имеет значение, даже если это потеря какой-то любимой вещи. Вы можете испытывать сильную душевную боль, злость, тоску, недоумение, отчаяние, и это совершенно нормально. Кроме того, горе нельзя прожить на ходу. Вам будут необходимы островки спокойствия и одиночества, где вы сможете просто остановиться, подумать и поплакать о своей потере. Хорошая новость в том, что если вы не закрываетесь от своих чувств, психика сама запустит эту работу и проведет ее как надо. Главное не мешать ей. Плакать, когда плачется. Лежать, когда лежится. Злиться, когда закипает кровь. Д. Действовать. Опознавая чувства и замечая их в моменте, вы получаете право выбора, как отреагировать на этот сигнал. Какое действие выбрать и совершить, исходя из того, что вы чувствуете? Эта тройка чувствовать, замечать, действовать отлично работает и в вопросе отношений, и в вопросе реализации. Вы делаете шаг, испытываете чувства, замечаете их и принимаете свое маленькое или большое решение, что делать дальше. Возможно, выбор будет удачным. А может ошибочным, но заранее вы не узнаете никогда. И никаких секретных заклинаний и волшебных таблеток. Весь поиск себя и предназначения строится на этом алгоритме, на ваших попытках, экспериментах и решениях. Практическое упражнение ⁇ контейнирование эмоций. Техника контейнирования эмоций поможет вам не только в публичных выступлениях, но и в любой жизненной ситуации. Представьте, что ваш холодильник набит до отказа разными продуктами. Они еле умещаются на полках, какие-то вот-вот вывалятся. Все вперемешку. Непонятно, откуда сыр вытащить, а откуда салат. Полный хаос и неразбериха. Но если все продукты аккуратно разложить по контейнерам, упорядочить, на каждом написать название, сразу станет легче, удобнее. В холодильник вы будете заглядывать не с чувством тревоги, а с легкостью. Все то же самое мы можем делать и с эмоциями. Мы рассмотрели семейные сценарии. Наверняка вы вспомнили свои личные ситуации, которые повлияли на вас и ваше отношение к собственной проявленности. Но что делать с этим сейчас, когда перед вами зрительный зал или объектив видеокамеры? Первое. Включите телефон и встаньте перед камерой. Представьте, что вот прямо сейчас вам предстоит выступить, провести прямой эфир перед большой аудиторией. Второе. Задайте себе вопрос. Что я чувствую прямо сейчас? Не спешите. Дайте себе время опознать это чувство. Постарайтесь назвать его максимально точно. Страх, тревога, паника, раздражение волнение. Если сложно называть чувства, начните с описания телесных ощущений. Дрожат, трясутся руки, тремор, потеют ладони, перехватывает дыхание, подступает тошнота, сводит челюсть, не имеют ноги, сводит желудок. Попробуйте сформулировать, почему это происходит, что за чувство вы испытываете при этих проявлениях. Третье. Важно. Не преуменьшайте свои чувства, не пытайтесь ярость назвать раздражением, а панику – легким волнением. Не оценивайте и не редактируйте, точно определите градус состояния. Четвертое. А теперь спросите себя, из-за чего я это чувствую? Положите это чувство в контейнер с названием «Это нормально». Я волнуюсь перед прямым эфиром, ведь меня будут смотреть столько человек. Но в такой ситуации вполне естественно и нормально испытывать такие чувства. Или в контейнер – травмы прошлого. Я испытываю ужас, потому что боюсь, что меня просто съедят сейчас, ведь со мной именно так и поступали в детстве. Смеялись надо мной, критиковали, обесценивали. Но сейчас это не тогда. В реальности мне ничего не угрожает. Сейчас во мне говорит мой болезненный опыт и страх его повторения. Но я знаю точно, теперь все иначе. Во-первых, я могу получить не только критику, но и поддержку. А во-вторых, могу помочь и поддержать себя сам. К тому же теперь я не такой маленький и беззащитный и смогу дать отпор. Или в контейнер мне нужна поддержка. Ого, я в ступоре. Мне кажется, ничего путного сейчас не расскажу, как я могу помочь себе в данной ситуации. Ну, например, налить себе воды и сказать себе, что я молодец, и могу делиться тем, что знаю, и этого уже будет достаточно. Таких контейнеров может быть множество, и вы сами можете дать им любое название. Испытать чувство, опознать чувство, понять, откуда оно и решить, что вы можете сделать исходя из этого чувства. Этот нехитрый алгоритм поможет вам еще не раз. Вот увидите. Король-королевич, сапожник, портной, скажи, кто ты будешь такой? Акцентуации личности. Когда маркетологи предлагают разные инструменты продвижения, позиционирования, ведения блогов, выступлений – Их ученики и зрители допускают одну и ту же ошибку, наделяют всемогуществом автора и пытаются безоговорочно применить по отношению к себе предложенный рецепт. Люди забывают о том, что характер, психика, ее особенности настолько у всех разные, что просто не существует одного решения, удачного и эффективного для всех. Клиенты мне говорят иногда, «А вот Маша, Маша!» Она каждый день свои эфиры ведет, у нее столько подписчиков, такой успех. А я раз в месяц выйду в эфир и отхожу две недели, что делать? И ответ кроется в очень простой формуле. Никому не нужно решение, которое работает у всех. Важно найти то решение, которое работает конкретно для тебя. То, что идеально подходит к твоему типу психики. Мы все изначально устроены совершенно по-разному. Более того, даже типология личности и характеров никогда не даст точные ответы на все вопросы, потому что любая типология – это обобщение. Человек всегда устроен индивидуальнее и сложнее, и все-таки в каждом из нас есть определенные черты, заложенные ли генетически, сформированные ли в семье, которые упрощают или усложняют наш путь к публичности, сцене или экрану. Действительно, есть люди, которым это дается довольно легко. Такой человек будет готов много снимать, выкладывать, говорить и даже подзаряжаться от происходящего. А его знакомый от такого темпа и стиля проявления просто сойдет с ума. Кому-то нужно разгоняться очень долго, кто-то наоборот не находит себе места во время пауз и все время рвется в бой. Свою природу надо знать, чувствовать, наблюдать. Не пытаться прилепить себе ярлычок с названием «психотипа», а стараться понимать, как устроены именно вы. Важно не просто, сколько роликов для блога вы можете снять за одну неделю. Важно знать, сколько вам нужно спать, есть, во сколько ложиться, во сколько вставать в какой обстановке вы продуктивнее всего, в какой одежде вы чувствуете себя максимально комфортно, вам нужны помощники или уединенность, вы хотите делать что-то редко, но регулярно или часто без остановок, сколько времени и сил нужно вам на подготовку. В психологии существуют разные типологии характеров и акцентуации личности. Я возьму за основу акцентуации, предложенные Нэнси МакВильямс. Мы разберем самые распространенные типажи, которые можно встретить в медийном мире. Сразу отмечу, акцентуация – это не диагноз, не заболевание, а определенное направление характера и психики. Созданные для сцены – истерики. Вы наденете что-то экстравагантное, но этот человек будет еще эпатажнее. Вы пошутите? А он пошутит эффектнее. Истерик неутомим в поисках своего зрителя. Когда мы видим человека, который наслаждается сценой, вниманием, создает контент из всего, легко демонстрирует себя, свою жизнь, то чаще всего перед нами истерик. Такого человека легко вычислить в компании или толпе – Он яркий, эффектный и общается так, чтобы максимально вовлечь окружающих в свой водоворот эмоций. Заигрывает, кокетничает, сыплет шутками и историями, а когда получает реакцию, ответ просто расцветает от восторга. Этот человек хорошо себя чувствует только тогда, когда примагничивает внимание к себе. Ему жизненно необходим прожектор, направленный только на него. Такие люди могут, кстати, вести себя вполне обычно в повседневной жизни, но стоит им оказаться в кадре или на сцене, и они тут же превращаются в настоящих жар-птиц и начинают давать свой собственный перформанс. Полистайте свою ленту в любой социальной сети. Блогер, который с большим наслаждением показывает себя, легко демонстрирует разные сферы своей жизни – ярко, а порой эпатажно отвечает подписчикам, скорее всего, будет относиться именно к этому типу. Его будет отличать то, к чему все так стремятся, но никак не могут поймать. Наслаждение. Истинное чувство кайфа от внимания, прикованного к себе, комплиментов. Иногда это становится настоящим наркотиком. За эйфорией следует чувство невыносимого одиночества когда аплодисменты стихают. Обычная жизнь кажется таким блогерам блеклой и безрадостной, а они сами ощущают себя невидимыми. Этот перформанс, периодически гипертрофированная активность, эмоциональность и даже театральность, нужны им, чтобы, наконец, получить любовь. Через зрителей и большую аудиторию как будто можно, наконец, ощутить себя ценным, нужным, любимым но феерия в зрительном зале не может утолить голод внутри. Очень часто истерики стирают грань между личным и публичным и все бросают в топку своей театральности. Стремление к вниманию, демонстративное поведение могут проявляться с раннего детства, быть врожденными особенностями. Но есть и определенные сценарии в семье, которые способствуют такому развитию личности. Например, девочки, обожаемые своими отцами, это этакие папочкины принцессы, но при этом имеющие довольно прохладных, отстраненных матерей, с большей долей вероятности получат истерическую прививку. Часто такое поведение развивается как компенсация недостатка внимания к себе, когда нужно как-то изловчиться, выступить, чтобы наконец тебя заметили. Это может быть ребенок-домашний артист, который традиционно выступает перед родственниками, срывает аплодисменты и все только и ждут, что новых номеров. Если из этого сценария отминусовать любовь и тепло, то получится не истерик, а маленький несчастный нарцисс. Как истерику не перегореть в публичности? Прежде всего, истерику можно от души порадоваться своей легкости и энергии. Но при этом следует учесть несколько нюансов. Насколько ваш перформанс и образ в публичном пространстве по-настоящему вам соответствует. Бывает так, что образ значительно отличается от того, что чувствует человек на самом деле. Например, у многих артистов и блогеров есть альтер -эго, некий выдуманный персонаж, через которого можно рассказывать шутки, делиться мыслями, Хорошо бы задать себе вопросы. Что это за образ? Почему он именно такой? Что я им транслирую? Какую часть моей личности он отражает? Далее. Кто для меня зритель? Чего я хочу от него? Кого я в нем вижу? От кого на самом деле я хочу получить любовь? Где для меня проходит граница личности и публичности? Оставляю ли я что-то для себя, силы, эмоции, чувства? Или смешиваю все в один коктейль и, как только оказываюсь без внимания, опускаюсь на дно своих мрачных мыслей? Как я чувствую себя без внимания окружающих? Могу ли получать удовольствие просто от близких отношений, от еще каких-то занятий? Если ответ будет отрицательным, стоит всерьез подумать на эту тему. Истерическая акцентуация личности – отличное топливо для сцены, блогов и публичных выступлений, но она может сжечь все остальные сферы жизни, и только их сбалансированность позволит удержаться. Владельцы собственных миров – шизоиды. Нет смысла изводить себя самоедством на тему публичности, если вы человек вообще другого склада и обнаруживаете в себе шизоидные черты. Вы не любите общаться с большим количеством людей, предпочитаете уединение и живете в своем собственном закрытом мире. Такую отстраненную природу важно уважать и понимать, что нельзя от шизоида требовать в продуктивности истерика, сто пятьсот эфиров, вебинаров, выступлений и прочего. При этом шизоиды могут великолепно вести блоги и отлично зарабатывать на них. Часто они невероятно интеллектуально развиты и способны придумывать оригинальные концепции, идеи, теории. Вспомним хотя бы Илона Маска. Но шизоиду важно знать и понимать себя, не перегружать себя публичностью. Выбирать те формы общения с аудиторией, которые ему подходят. Тексты. Видео в своем формате они как посоветовали на курсах маркетологов. Владельцу собственного мира важно заботиться о своем отдыхе и одиночестве для восстановления сил. А самое главное перестать бороться с собой и понять, что именно индивидуальный подход к себе ключ к успеху. Как формируется такая отстраненность? Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда в одной семье может родиться, Яркий, эмоциональный, ожидающий постоянного внимания ребенок. А его брат и сестра окажутся детьми, которые очень любят уединение, избегают шумных компаний, лишнего общения и могут долго заниматься чем-то своим. Рисовать, собирать конструктор. Зачастую и настроение в семье этому способствует. В поведении родителей, в атмосфере дома может происходить что-то такое, От отчего хочется закрыться в своем маленьком отдельном мире. Это могут быть слишком громкие ссоры, тяжелые выяснения отношений, зависимости кого-то из родителей. Более того, сильная отстраненность, холодность мамы, переживания детского одиночества могут также способствовать желанию скрыться в своем собственном мире, если реальная жизнь так одинока и невыносима. Как шизоиду не перегореть в публичности? Не требовать от себя подвигов, найти те форматы выступлений, общения с публикой, которые вам нравятся и приносят удовольствие, даже если кому-то они покажутся странными. Объяснить окружающим, что вам нужно больше времени для восстановления. Вы не можете работать без перерывов на уединение. Понять, что ваша энергия и сила как раз и заключаются в этой отрешенности, способности улетать в свои миры и там творить и придумывать новые идеи. Любой контакт с внешним миром нужно выстраивать постепенно и бережно по отношению к себе. Наблюдать, что служит для вас источником сверхсильного напряжения. Шум, чужая эмоциональность, повышенное внимание к вам и отмечать, что происходит с вами в этот момент, чего вы опасаетесь и как можете позаботиться о себе. Успеть все и сразу. Тревожные и маниакальные. Огромный процент блогеров и публичных персон, особенно в сети, жертвы собственной тревожности, а то и маниакальности. Тревожные люди могут быть невероятно продуктивными. При этом часто их бросают из стороны в сторону. Классический вариант – коуча, торолога, нумеролога в одном лице. Они легко меняются и переориентируются в зависимости от трендов. Самое страшное для тревожного человека – это остановиться. Постоянные действия как будто помогают справиться им с тревогой. Тревожные люди склонны к зависимостям, Они часто ищут, с кем вместе, например, вести блог, какого-то партнера, с кем важно обязательно вместе сотрудничать, иначе ничего не выйдет. Поэтому такие люди часто организуют сообщество, команду. Это их способ справиться с беспокойством. И, надо сказать, не самый плохой. Случаются и хорошие, продуктивные тандемы. Но и гораздо лучше – снизить тревогу найдя себе партнера единомышленника чем справляться с этими чувствами в одиночестве еще труднее тем кто впадает в маниакальное состояние зачастую в онлайн пространстве это люди которые очень быстро взволнованно или восторженно разговаривают поражают количеством дел продуктивностью и вгоняют в депрессивное состояние окружающих потому что на фоне маниакальности Любой нормальный человек кажется ленивым и медленным. Как только вы замечаете лихорадочный блеск в глазах, супербыструю речь, сверхприподнятое настроение, которое довольно долго держится, перед вами человек в маниакальном состоянии. К сожалению, в соцсетях это часто воспринимается как успех и эффективность, а на деле это повод обратиться к психиатру. Главная проблема в том, что после маниакальной приподнятости наступает другая фаза – депрессивная. Чувство пустоты, уныния, бессмысленности. Только про это в красивых аккаунтах мало кто рассказывает честно. Сверхактивностью и насыщенной деятельностью люди часто защищаются от сильнейших стрессов. Если вспомнить пандемию, когда многие испытывали страх, тревогу, Переживали за себя и близких, страдали от изоляции. Некоторые блогеры молниеносно начали говорить о том, что любой кризис – это новые возможности. Бросились придумывать новые курсы, вести бесконечные прямые эфиры. И это было не более чем защитным механизмом. Чрезмерная, бурная, активная деятельность без перерывов и остановок как будто отвлекает от депрессивных чувств, не дает погрузиться в тревогу, страх и ужас. Проблема лишь в том, что эти самые депрессивные чувства никуда не уйдут и будут искать способ быть прожитыми. Что делать с повышенной тревожностью и маниакальностью? Высокая тревожность и маниакальность особенно нуждаются в работе со специалистами, психотерапевтами и психиатрами. Вполне может быть, что за этими симптомами скрывается самое настоящее психическое расстройство. И тогда при хорошем лечении тревогу можно снизить, а также распознавать свои маниакальные эпизоды. Но такие состояния возникают и без психиатрического диагноза. Что же делать в этом случае? Прежде всего задать себе вопрос. Я сейчас проявляю суперактивность из-за какого состояния? Возможно, меня преследует тревога, что, замедлившись, я стану никому неинтересным. А может, я увидела чей-то суперуспешный блок и начала тревожиться, что плетусь в хвосте, и у меня ничего не получается, и поэтому создаю большую активность. Если топливо вашего блога – это тревога, то рано или поздно вы увидите, что то, что вы делаете, значительно отличается от ваших истинных чувств, ценностей, смыслов и желаний. Тревога будет своего рода туманом, который закрывает ваши истинные желания и намерения. Это как зверь, от которого вы убегаете, и есть одна задача – добежать. Но в таком состоянии делать то, что в действительности будет вас отражать, невозможно. Маниакальность тоже требует внимательного наблюдения за своими ритмами. Длительные периоды эйфории неизбежно заканчиваются спадами. И здесь важно заняться самонаблюдением. Замечать, когда одно состояние сменяется другим обращать внимание на то, в чем вы нуждаетесь в каждой из этих периодов, справляетесь ли самостоятельно или нуждаетесь в профессиональной помощи. Кстати, чередование очень активных и депрессивных состояний не всегда диагностируется как биполярное расстройство. В целом, психически здоровому человеку тоже свойственно после деятельных и активных этапов жизни восстанавливаться, замедляться давать волю депрессивным чувствам, проживать их. За помощью к психиатру обращаются обычно в тех случаях, когда амплитуда переживаний слишком большая. Активность с лихорадочным блеском в глазах сменяется не просто спадом, а нарушением привычного образа жизни, когда человек не может найти силы справляться с обычными для себя задачами и делами. В любом случае, длительность каждого этапа конкретно у себя важно знать. Важно быть к ним готовым и планировать, исходя из этого, и жизнь, и контент. Я знаю блогеров, которые много снимают в свою активную фазу, а в момент спада используют заготовки, запасы энергичного периода. Король-то голый? Нарциссы. Их аккаунты заставляют вас грустить и чувствовать себя неудачником. Они умеют создать такой магнетически привлекательный фасад и так элегантно описать свою жизнь, что у вас внутри все будет кричать «Я хочу так же». Зачастую это очень вылизанная картинка, статусные вещи, прохлада, высокомерие и обилие манипуляций в общении с подписчиками. Практически все империи в социальных сетях созданы нарциссами. Почему? Дело в том, что само по себе устройство цифровой реальности отлично сочетается с психическим устройством нарциссической личности. Ведь что такое социальная сеть? Это видимость, это образ, который мы создаем и предъявляем окружающему миру. Мы можем вести какую-то свою реальную жизнь, испытывать самые разные чувства, но в своем аккаунте все равно будем создавать определенный образ. У психически здорового человека там будет разное. И красивое, и не очень. Там будет неидеальность. И даже в этом случае блок не будет объективным отражением жизни. Мы в любом случае что-то редактируем даже бессознательно. Да и красивое, приятное, предъявлять миру проще чем болезненная, печальная, шероховатая. Что делает нарциссическая личность? Она и так всю жизнь раскачивается между недосягаемой идеальностью и чувством ничтожности, от которого хочется избавиться, спроецировать его на других, а тут такой шанс. Хотя бы в своем аккаунте можно создать преувеличенно прекрасный мир с гигантскими букетами цветов, замками парками автомобилей. Можно создать иллюзию того, что у тебя получилось хакнуть саму жизнь, ведь у тебя и дом полная чаша, и отпуск идеальный, и многомиллионный бизнес, и продавать эту идею тем, в кого попадает эта нарциссическая молния. Людям, которые в таком сравнении ощущают себя ничтожеством и готовы отдать последнее за секретный секрет. Нарциссический герой социальных сетей часто ощущает себя всемогущим, начинает верить и внушать окружающим, что он особенный, в его поле совершаются чудеса, что он энергетически продвинутый и так далее, обозначая таким образом иерархию. Подписчик чувствует себя маленьким и надеется хоть немного дотянуться до своего божества. Обратите внимание, кому продают свои курсы такие инфогиганты. Кому-то из двух категорий. Таким же, как они, тем, кто уже приблизился к фантастической картинке. Либо за небольшие деньги массам, которые жаждут красивой жизни и волшебного ключика к ней. Вот так устроен нарциссический мир с его ориентацией на внешние опознавательные знаки. Статус, значимость, роскошь. Нечто с вау-эффектом. Будем честны, нарциссический герой не нуждается в советах, он сам их всем раздает. К тому же понимание того, что он, по сути, всю жизнь раскачивается на эмоциональных качелях, чуть ли не крутя солнышко, оказывается для него зачастую настолько невыносимым и болезненным, что он скорее предпочтет остаться в своей реальности, где хотя бы понятно, что есть право имеющее и твари дрожащие. Я думаю, вы не раз встречали другие блоги, которые не вызывали подобных чувств. Те, где можно было ощутить тепло, ясность и примагнититься на душевность и открытость, а не на нарциссическую иглу. Что делать нарциссическому герою? Постарайтесь проанализировать. Если вас привлекают фейерверки и вау-картинка в аккаунтах, или вы сами создаете такие, что за всем этим прячется? Может быть, недостаток теплоты и душевной близости? Страх быть неидеальным и отвергнутым? А точно ли все будет так плохо? Возможно, сняв с себя нарциссический панцирь, вы обнаружите себя живого, Теплого и непохожего ни на кого другого. Может быть, стоит перестать завоевывать любовь к себе через грандиозное достижение. Весь мир опасен. Лучше не рисковать. Паранойки. Этот герой соцсетей страшно всего боится, даже лишний раз что-то выложить. А что подумают? А вдруг засмеют? А если коллеги увидят и будут обесценивать, злобно шутить над этим? А вдруг, если я буду вести блог, я стану как эти, как их, инфо -цыгане? Человек с параноидными чертами в принципе не верит в безопасность мира. Если тревожный герой в глубине души надеется, что он кого-то найдет, с кем-то объединится и справится со всем, мы с Тамарой ходим парой, то паранойя изнутри ощущается как опасность, которая уничтожает, с которой невозможно справиться, и ты обязательно останешься в полном одиночестве. Поэтому любое новое действие, нестандартная ситуация сильно выбивают из клеи. Первая реакция на непривычное событие «все точно будет плохо». Параноикам свойственно ощущение, что мир опасен и ни от кого поддержки ждать не приходится. Часто это бывает следствием травмы в детстве, какого-то очень сильного и одинокого переживания потери безопасности. И тогда во взрослом возрасте нужно потратить достаточно много сил и времени на восстановление. Запомните, человеку такого склада нельзя давать советы типа... Забей и просто верь в себя. Ой, ну напишут тебе, что ты дурак, ну и что? Легкие, юморные советы человек, который очень сильно всего боится, воспримет как насмешку, иронию над своей проблемой. Что делать, если везде мерещатся опасности обман, и это мешает начать вести соцсети? Нарушенное чувство безопасности точно имело свою отправную точку. Попробуйте ее найти, посмотреть и почувствовать, что с вами происходило в моменте, когда вы поняли, что никому в этом мире нельзя довериться, никто не поможет. Признайте и назовите своими именами те вещи, которые происходили в той ситуации. Держите в голове мысль, что сейчас это не тогда, бывает по-другому, и это по-другому создаете уже вы сами. Создавайте себе безопасную обстановку так, как вы ее видите. Если вам нужно, чтобы вас держали за руку каждый раз, когда вы выкладываете пост, попросите об этом. Возможно, в моменты страха и паники вам обязательно нужно с кем-то разговаривать или переписываться. Найдите того, с кем можно это делать. Говорите об этой потребности прямо. Мне невыносимо страшно выкладывать свой пост. Поддержи меня, пожалуйста. Не торопите себя. Это все из-за меня. Сам виноват. Мазохисты. Отдельная категория людей, которые при каждом своем проявлении мгновенно на себя нападают. Винят себя за каждую ошибку. Любую неудачу объясняют собственным несовершенством потому что я все по-дурацки сделал. Просто я плохой профессионал, и поэтому все пошло не так. В общем, проявляет мазохистичные и депрессивные черты. Мазохизм часто является следствием того, как жестоко с нами поступали когда-то. И отношение к себе «я сам во всем виноват и никакой поддержки не заслуживаю» – один из вариантов того, во что может превратиться детство – где ребенка постоянно атаковали, обвиняли, жестоко с ним обходились. Маленький человек не в силах полноценно ответить взрослому. Он сталкивается с беспомощностью, безысходностью, вынужден подавлять агрессию. Поэтому привыкает к такому устройству мира. «Ничего хорошего я не достоин, ведь сам виноват». Атака на себя, самонападение лишают огромного количества сил. Ведь вы их тратите не на свое творчество, какие-то идеи, проекты, а на внутреннюю борьбу. Представьте картинку. Вы не просто идете по тропинке и играете на флейте, а вам приходится еще и отбиваться от собак, которые бегут за вами и хотят вас покусать. Удастся ли вам сыграть хорошую мелодию? А ведь эти преследующие собаки только в вашей фантазии, и, скорее всего, именно в них превратились те жестокие, обидные фразы, которые вы когда-то слышали. Что делать, если вы все время на себя нападаете? Если вы, в принципе, замечаете самонападение, это уже хорошо. Осталось выяснить, кто вас научил так с собой обращаться и вернуть себе свою злость. Скорее всего, самонападение стало уже автоматической реакцией, которую вы постоянно испытываете. Важно помнить, что мгновенно избавиться от нее не получится. Это определенный путь из ЧЗД – чувствовать, замечать, действовать. Цепочка рассуждений может выглядеть, например, так. Все очень плохо получилось, это моя вина. Что я чувствую? Это злость на самого себя. А я действительно виноват? И даже если я что-то не так сделал, почему я так жесток к себе сейчас? Как я могу себе помочь, поддержать себя? Что я могу действительно изменить в сложившейся ситуации? Защитные механизмы психики Акцентуации личности – это только часть знания о себе. Любая публичность, наше поведение перед камерой мгновенно обнажает и наши психологические защиты. Защиты – это невероятно важная часть психики, от которой ни в коем случае нельзя избавляться или жестоко взламывать ее. Набор психологических защит – это индивидуальная комбинация механизмов, которая позволяет нам справляться с жизнью, со всеми ее вызовами, утратами, запретами. Более того, как только вы выходите на сцену или встаете перед камерой, защиты срабатывают мгновенно, и в том числе от ваших защитных механизмов зависит тот типаж, к которому вы относитесь. Даже если вы не знаете названий защитных механизмов своей психики, имейте в виду – Они точно работают даже сейчас, когда вы читаете или слушаете эту книгу, и делают все, чтобы вы выжили. Только иногда защитные механизмы могут работать грубо, как старые заржавевшие детали часового механизма, которые издают резкие звуки, лязгают, а часть из них уже так истерлась, что уже у часов секундная стрелка вообще не работает, ее где-то пережало. И задача психотерапии заключается в том, чтобы вместе с терапевтом сначала аккуратно изучить, как все работает конкретно в вашем механизме. А потом бережно, как реставраторы, корректировать работу деталей, чтобы часы при этом не останавливались и продолжали свой ход. Для этого нужно будет где-то сдуть пыль, где-то брызнуть маслом, чтобы шестеренки мягче двигались а где-то взять, да и чуть сместить в сторону деталь, которая пережала остальные. Своим защитным механизмом, даже в том виде, в котором они есть у вас, стоит сказать спасибо. Ведь они сделали все для того, чтобы жизнь была для вас выносима. Давайте посмотрим, как наши защитные механизмы влияют на способы проявления и публичность. Отличники и знаки. Главное – все сделать правильно. Возьмем, к примеру, типаж отличника. Это тот тип экспертов, телеведущих, кто малоэмоционален в кадре, говорит много умных вещей, помнит большое количество фактов и прочитает лекцию по любому вопросу. Эти люди часто ведут научно-популярные программы, рассказывают о финансах, юридических тонкостях, осиливают те сферы, которые для большинства сложны и утомительны. У таких людей бесперебойно работают две великолепные психологические защиты – интеллектуализация и рационализация. Отличники легко подавляют спонтанные эмоции, объясняя себе это тем, что «но «Ну сейчас так надо, сейчас не время выражать свои чувства». Более того, этот типаж экспертов, блогеров, спикеров может выдерживать колоссальное напряжение, потому что тоже успели себе объяснить, зачем и почему это нужно. Такие эксперты страшно боятся выглядеть глупыми, допускать ошибки, и их знания служат своего рода оберегом, как будто если ты самый умный, то успех тебе гарантирован. Слабое место таких спикеров в том, что часто их выступления или блоги бывают чудовищно скучны и занудны, а сами авторы не понимают, в чем дело, не могут оперативно отреагировать на какие-то внезапные вопросы, комментарии, эмоциональные отклики аудитории. Но даже обращаясь к тренерам по ораторскому искусству или психологам, Отличники будут гнуть свою линию, пытаясь подменить чувства мыслями и рациональными рассуждениями. Хотя путь к изменениям лежит ровно в противоположной стороне. На рациональность и интеллект можно опираться как на привычную несущую конструкцию, потому что эти навыки отлично развиты. Это привычная система взаимодействия с миром. Но изменения лежат в плоскости развития эмоционального интеллекта, способности чувствовать, расслабляться, спонтанно выражать эмоции. Отличникам прекрасно подходят разные виды арт-терапии, телесно-ориентированная терапия. Все, где не нужно строить новые интеллектуальные конструкции, где не нужно думать, а нужно быть. Крошки-еноты Они все меня раскритикуют и захейтят. Когда мы заранее думаем, что нас все захейтят, осудят и раскритикуют, то становимся этим забавным енотом из советского мультика, который боялся собственного отражения. Мы проецируем. Проекция – один из самых любимых и простых защитных механизмов для психики. Какое-то свое внутреннее убеждение или травматический опыт мы перекладываем на других. Например, мы привыкли, что с детства любое наше проявление осуждается и критикуется. Поэтому заранее в любую аудиторию вкладываем такой же посыл. Проекция может касаться не только осуждения, но и каких-то привычных постулатов. Только суперпрофессионал может вести блог. Я должен всем показать свой уровень. Все популярные блогеры на самом деле недалекие и продажные. Лучшее лекарство в этой ситуации – связь с реальностью. Действительно ли осудят и Может быть, да, а может и нет. Стоит спросить себя, откуда берется такой страх и означает ли это – что все остальные будут поступать с нами так же, как это когда-то с нами уже было. Жертвы медузы-горгоны. Стоп! Я ничего не могу! Не раз на съемках я встречала людей, которые при виде камеры впадают в ступор, цепенеют, не могут ни о чем думать. Мне кажется, что у большинства таких спикеров есть общая травма. Та самая травма фокуса внимания – Невыносимые чувства, которые они однажды испытали, стоя у доски в школе, сидя за столом с родственниками или в компании друзей-подростков. До того, как я занялась психологией, мне не раз приходилось подбадривать собеседников на съемочной площадке. Мне казалось, что достаточно один раз уговорить, успокоить, поддержать. Человек поймет, что говорить перед камерой не смертельно, и дело пойдет. А дальше случалось одно и то же. Красная кнопка записи нажималась, и на меня смотрели глаза полные ужаса, а то и слез. У человека ком подступал к горлу, и он не мог ничего сделать, сказать или обрывал мысль на полусловие. И вот что меня удивляло. Стоило кому-то из съемочной группы выйти из себя и сорваться на говорящего, рявкнуть. Наступал прогресс. Спикер мог все-таки хоть что-то выдавить из себя. Это явный признак травмы. Внутри есть привычка выжимать из себя что-то под очень большим давлением, от жестокого обращения. Чаще всего, кстати, это не жертвы родительского воспитания, а последствия школьной системы и стиля общения некоторых педагогов. Какая психологическая защита стоит за ступором? Это может быть диссоциация, по сути, распад психики и мышления на какое-то мгновение. То есть стресс настолько силен и напряжение так невыносимо, что все системы отказывают. Публичность, внимание, съемки перед камерой становятся пыткой, голгофой. тело и психика помнят акт насилия над собой и все блокируют. Если вы узнаете себя в этом описании, Не спешите на курсы ораторского мастерства, спешите к психотерапевту, потому что сначала нужно работать с травмой, снять напряжение, которое зафиксировано внутри на долгие годы. Именно это может постепенно снизить стресс перед камерой. Шут гороховый. Я буду просто шутить на эту тему. Этих спикеров, как правило, очень любят. С виду они довольно безобидны, постоянно пытаются пошутить, посмеяться, потому что юмор им кажется пропускным билетом в компанию. Ты всех развлекаешь, все смеются, значит, с тобой все в порядке. А ведь засмеивание тоже наша психологическая защита. Как она проявляется, легко понять на юмористических шоу или стендапах. Как-то я была на таком выступлении, и самый первый комик был без руки. То есть очевидно, что человек пережил огромное, страшное потрясение в своей жизни, потерю конечности. И когда он начал выступать, вместо смеха меня охватывали ужас, страх, стыд одновременно. Было ощущение, что прямо на меня летят обломки непереработанной травмы, слегка замаскированные под юмор. То есть на поверхности будет даже местами смешно, но внутри обязательно поднимутся и другие не очень приятные эмоции. Так случается, когда человек психологически справится с травмой, выговорить ее, переработать, получить поддержку до конца не смог и решил протерапевтироваться через юмор, чтобы хоть таким способом немного снять напряжение. Вот только зритель обычно это улавливает. Он может даже не знать, как назвать то, что он видит на сцене, но чувствует самую суть, и эффект от выступления будет противоположным. Травмы и потрясения требуют исцеления, длительного, кропотливого, требуют восстановления и реабилитации. А юмор с этой задачей справляется только частично. Часто смехом прикрывается злость. Жестокость, даже садизм, слабость, уязвимость, страх показаться глупым. Если вы хотите продемонстрировать смешную сторону, есть смысл подумать, что хочется спрятать за этим. Написав половину этой книги, я сказала редактору, Юля, книга вообще получается не смешной. Вот другие блогеры пишут смешнее. Юля мне ответила, А почему твоя книга должна быть смешной? Это же не комедия. После нашего разговора я серьезно задумалась, а и правда, почему моя книга обязательно должна быть смешной. Что я пытаюсь этим прикрыть? Уязвимость, чувствительность, лиричность, я бы даже сказала. Эти качества я прикрываю всю свою жизнь, потому что выжить в 90-е в маленьком городе среди подростков что-то мне подсказывает, что в большом городе не легче. И остаться чувствительным человеком невозможно. В те времена никакой психологии в обиходе в нашей стране просто не существовало. Чтобы адаптироваться, стать своей в компании, быть принятой, нужно было искать свои формы существования. Нежность, ранимость и чувствительность, но ну, это как-то слишком. Над этим смеются, на это нападают. Это вообще не круто, не лихо, не ярко. Нужно это куда-то спрятать. И я прятала всегда. И со временем стала понимать, что юмор, шутки — это просто суперзащита чувствительности. Это щит, панцирь, отвлекающий маневр. В какой-то момент я поймала себя на том, что я просто мастер самоиронии. Читайте публичного самонападения. Плюс этого — популярность у окружающих. Все смеются и всем все нравится. А если ты нежный чувствительный, Это уже как-то сложно и уязвимо, и вообще не круто. Что ж, пора признать, смешного блога у меня не будет. И смешную книгу я точно не напишу. Зато я с удовольствием пишу об эмоциях и их проживании. Снежная королева. Ух, как заморожу сейчас чувства. Она опять здесь. Из главы про нарциссичных матерей прокралась. Есть еще типаж экспертов, в котором много притягательности, недосягаемости, но слишком мало эмоций. Когда я только-только пришла на телевидение, один режиссер сказал мне, «Типажей у женщин на телевидении всего два. Снежная королева и девчонка из соседнего двора. Так что подумай на берегу, кем ты хочешь быть». Мне просто очень хотелось вести какую-нибудь передачу, и было совершенно все равно, какой у меня типаж. Правда, несколько раз услышав, что я слишком эмоциональная, поняла, что снежной королевой мне не быть. Снежными королевами и королями могут быть как люди с отлично работающей интеллектуализацией и рационализацией, так и обладатели вытеснения, изоляции, аффекта. Все это психологические защиты, которые отлично помогают избавляться от неудобных, сильных, порой невыносимых переживаний. Такие люди как будто умеют у себя внутри нажимать специальную кнопку, которая делает этот волшебный выкол. Этот тип защиты на первый взгляд кажется невероятно удобным. Но ровно до того момента, как эти чувства и эмоции не начнут искать выход, так как просто исчезнуть они не могут. Зато с легкостью находят себе место в теле, проявляясь сильным напряжением или заболеванием, например. Кроме того, обладатели такой защиты могут вообще не замечать собственной жестокости по отношению к окружающим и страшно удивляться, что их отношения разваливаются. Заморозка чувств всегда приводит к замораживанию какого-то фрагмента реальности. Этот защитный механизм отлично помогает нам в стрессовых и экстренных ситуациях. Например, если вы, убегая от землетрясения и видя вокруг раненых или пострадавших, начнете оплакивать их и проживать весь спектр сочувствия, сопереживания к каждому из них, вы не сможете позаботиться о себе и спасти свою жизнь и жизнь собственных детей. То есть часть происходящего ваша психика просто выбросит из сознания. Но потом, когда вы будете в безопасности, Недостающий фрагмент придется доставать и размораживать. Именно так и происходит терапия травмы. Придется вспомнить, как вы видели пострадавших, свои чувства по отношению к ним, боль, вину, страх, беспомощность. Страшное происшествие, потрясение будет прожито только тогда, когда вы заглянете во все уголки своей души. Но если регулярно изолироваться от чувств, вам предстоит Постоянно жить в фильме, где половина кадра засвечена. Изображение вроде есть, но из-за брака на карте памяти часть кадра темная. О полноте жизни, удовлетворении говорить тут явно не приходится. Поэтому снежным королевам и королям тоже неплохо провести ревизию своих переживаний, чтобы не замерзнуть в своих королевствах. Горячая штучка. Я просто всех вас соблазню. Наверняка вы знаете блоги, построенные на сексуальности, где все сводится к этой теме. В контенте много флирта, кокетства, откровенных образов, будоражащих тем. И именно она примагничивает подписчиков. Ярче всего эта психологическая защита проявляется в секс-символе 20 века Мэрилин Монро. Весь ее образ – это воплощение сексуализации. Эта психологическая защита формируется, когда ребенок в детстве испытывал сильный эмоциональный голод, и в отношениях с родителями не было тепла, поддержки, включенности, и тогда оказывается, что свою ценность можно почувствовать только через сексуальность, став объектом вожделения. Весь личный бренд Мэрилин Монро, по сути, построен только на этой защите. Образ легкомысленной игривой девушки, о которой можно фантазировать, допускать в ее адрес такие же легкомысленные шутки. Такой образ может принести деньги и славу на поколение вперед. Но если задуматься о том, как немного счастья было в жизни Мэрилин Монро, как она страдала от одиночества, манипуляций мужчин, и того, что мало кто в ней видел человека, личность, вряд ли кому-то захочется такой славы. Поэтому если образ спикера-эксперта строится на этой защите, то стоит подумать об эмоциональных дефицитах, что прикрывают гипертрофированная сексуальность, супероткровенные наряды, позы, жесты, и действительно ли это то, что хочется транслировать в таком объеме. Ловушки проявления Ловушка первая. Во всем виноват внутренний критик. Я вижу перед собой клиентку, красивую девушку, которая перечисляет мне количество своих дипломов. Кроме того, еще один она вот-вот получит, и еще одно обучение скоро начнется. Она невероятно хороша собой и достаточно профессиональна. Уже могла бы начать вести свой блог, проводить консультации за деньги, но она этого не делает. Как будто все время чего-то не хватает, недостаточно. Должно быть много-много бумажек, статусов, дипломов в рамке, чтобы кто-то очень строгий внутри нашей психики дал разрешение. Сказал, «Ну вот теперь, Маша, тебе точно можно. Давай». И дальше я могла бы порекомендовать сделать себе татуировку со словом «можно», надеть футболку с этим словом, кольцо, написать это у себя на холодильнике, но я не буду. По той причине, что этот строгий человек внутри нас сидит там не просто так. Про внутреннего критика уже столько сказано, и так его бедного зашпыняли, что мы забыли о том, что есть за что его и похвалить». Даже самый строгий внутренний критик, исключим совсем уже патологические случаи, серьезно страхует нас и связывает с реальностью. На самом деле это главная и важная задача нашего критика – защищать, оберегать, страховать, быть предусмотрительным. И, конечно, зачастую он перегибает. Но именно благодаря внутреннему критику мы можем включить критическое мышление недаром же оно так называется, и проанализировать любую ситуацию с самых разных сторон. Мне совершенно не близка идея о том, что все могут все и каждый может стать любым. Действительно, чтобы работать психологом, придется потратить несколько лет на обучение, причем очное, сотни часов на супервизии и личную терапию. Придется набрать достаточное количество опыта, Чтобы чувствовать себя как профессионал увереннее. И эта реальность причинно-следственная связь. Невозможно назвать себя хирургом, если вы не прошли путь от обучения стажировок до врачебной практики. Даже блогерам невозможно назвать себя сразу. Вы тоже, скорее всего, будете много чего смотреть, анализировать, пробовать, выкладывать посты и видео никогда захочется, а регулярно. Начнете покупать разные обучения. В общем, реалистичное основание, чтобы назвать себя кем-то, действительно нужно. Но дальше происходит интересное, как, например, в случае с моей клиенткой. Сделано все необходимое. Есть основания заявлять о себе и называть себя психологом. Но она продолжает и продолжает учиться и не переходит к практике. В чем же причина? Возможно, слишком строгие требования к себе, и кажется, что нужно прямо сразу в нескольких подходах отучиться, и тогда будет можно. Слишком высокая планка? Недосягаемые идеалы? У меня есть другая гипотеза. А может, дело не в высокой планке, а в том, что внутри нет структуры, на которую можно нанизать полученные знания? Эта структура не что иное, как право иметь свою собственную систему ценностей и мнения, право рассуждать, размышлять, ошибаться, получать новый опыт, брать из него нужное и отсеивать лишнее. Только когда внутри есть такой психологический позвоночник, вам будет можно. Вы сможете проходить обучение, извлекать из них то, что подходит, нравится именно вам, то, с чем вы согласны, то, что вас вдохновляет, оживляет, волнует. Но для этого действительно нужно иметь такое право внутри, чувствовать его. Многие же живут в парадигме, если кто-то большой, важный и всемогущий, и он знает, как надо, моя задача – все правильно запомнить и только повторять. Что при этом вы чувствуете, думаете, совершенно неважно. И тогда, сколько бумажек не собирай, выйти к людям со своими идеями, мыслями, суждениями не получится, потому что там не будет вас. Я бы сказала, это одно из самых важных осознаний для тех, кто хочет быть спикером, блогером, говорить с аудиторией. Понимание, что вы можете делиться мнением и размышлениями на любую тему просто потому, что вы человек, и у вас есть такая способность. Как это соединить с нашим строгим критиком, спросите вы. И тут я расскажу о еще одной ловушке. Ловушка вторая. Страх назвать вещи своими именами. Предположим, вы дали себе право говорить и размышлять, и даже получили образование и овладели профессией. Но почему же все равно так страшно начать практику и вести блог, например? Потому что большинство из нас попадают в цепкий капкан моей любимой психологической защиты – идеализации и обесценивания. Мы сразу начинаем сравнивать себя с теми, у кого миллионы или сотни тысяч подписчиков, публичность, карьера, деньги, и моментально обесцениваем себя и свой скромный опыт. Шах и мат. Мы уничтожены и ничего сегодня не снимем и не напишем. Входной билет в любую деятельность, которую вы начинаете, это соразмерность себе. Например, важно в начале пути честно озвучивать, что вы начинающий специалист. И не нужно на этом этапе требовать от себя миллионных заработков и приглашений на конференции. Если вы начинаете, важно об этом сказать, чтобы увереннее стоять на ногах. Более того, многие выбирают начинающих специалистов по той причине, что они, например, точно еще не выгорели и будут очень стараться помочь. Одна из моих клиенток спустя уже три года терапии так и сказала, «Я выбрала вас, потому что знала, вы сделаете все, что можете». Честно говоря, о своих сомнениях, о своих ограничениях вы получаете ясность и опору. Так легче двигаться дальше. Ловушка третья. Будет идеально? Тогда и сделаю. Вы должны выбрать идеальную тему, написать идеальный текст, снять яркий ролик. Сразу. Картинка должна быть отличная. Вы искрометны. И вот тогда... Вот только тогда так и не наступает. За перфекционизмом часто стоит стыд. Ошибка может слишком дорого стоить. Поэтому нужно выбрать такой вариант, чтобы безошибочно, круто и все получилось. Иначе будет жгучее чувство провала, невыносимые комментарии подписчиков, знакомых. Это то напряжение, которое пугает еще до того, как вы что-то начнете делать. В результате вы можете годами откладывать реализацию своих планов. Я допускала эту ошибку и на телевидении, и в блоге. На ТВ мне казалось, Чем правильнее я складываю слова в предложение и логичнее все рассказываю, тем успешнее я там стану. Начиная вести блог, я тоже думала, что качество картинки и контента должно быть таким, чтобы никому не придраться. И сдулось через шесть выпусков. А на ТВ эффект был еще смешнее. Я вдруг увидела, что идеальное, правильное и причесанное вообще никому не интересно. Более того, стараясь выглядеть и говорить идеально, вы постоянно находитесь в напряжении, и окружающие его улавливают и тоже начинают напрягаться. А все хотят расслабиться, отдохнуть и увидеть реального живого человека, который не пытается быть безупречной картинкой. Идеальная картинка – это манекен, застывшее фото. Это смерть вместо жизни. Стоило мне избавиться от костюма правильной телеведущей отличницы, как я сама начала получать огромное удовольствие от того, что я делаю. Как только я начала снимать видео на телефон, оставляя даже не самые удачные моменты, не пытаясь доводить до совершенства, мне стало легко вести видеоблог, собственно, делать то, что я люблю. Но здесь я хочу сделать оговорку отличников и перфекционистов, В современной психологии принято обесценивать. От них все подряд пытаются откреститься. А я бы предложила повернуться к своему внутреннему отличнику и сказать ему спасибо за трудоспособность, усилия, которые точно принесли плоды, чему-то научили, за то, что вы на автомате хорошо делаете то, что другим дается непросто. Не надо бросаться из крайности в крайность. Отсутствие перфекционизма – не означает, что нужно переставать стараться, делать свое дело хорошо и качественно. Ловушка четвертая. Если я облажаюсь, мне конец. Это поистине парадоксальная ситуация. Мы боимся не столько что-то сделать, сколько реакции на свои действия, равнодушие, злости, обесценивание, вторжение, пристыжение, насмешек, иронии. Чем жестче, безжалостнее была когда-то реакция на нас, наше проявление, тем тяжелее двигаться сегодня. Мы инстинктивно снова боимся, что оборвут на полусловие, унизят или посмеются. Если в ответ нас съели, мы будем страшно бояться быть съеденными вновь, поэтому предпочтем страховаться от ошибок, прятаться и лишний раз не рисковать. А ведь любое проявление – это риск. Риск – быть собой. Выход из этой ловушки – отдать, наконец, всем людям право реагировать на вас, на ваше творчество так, как им хочется. Не совершать невыносимо тяжелую работу, подумать за всех. Важно совершать новые и новые попытки. Отмечая чей-то успешный кейс, мы зачастую просто не знаем, сколько попыток было до этого. Все же помнят про лампочку Эдисона и тысячи неудачных опытов. Ловушка пятая. Тревога – вечный спутник проявления. Когда нам страшно, мы боимся чего-то очень конкретного и понятного. Мы боимся, что человек встанет и уйдет во время выступления. Боимся, что кто-то напишет злобный, оскорбительный комментарий. Тревога же – это всегда страх чего-то неопределенного, что крайне сложно проконтролировать. Например, можно тревожиться, что ваши видео будут никому не нужны на просторах соцсетей. Вы можете в целом это ощущать как тревогу из-за того, что все окажется напрасным, бессмысленным. Но проверить это тревожное предположение невозможно. А если на какого-то одного случайного зрителя ваше видео произвело впечатление и поменяло его жизнь? А вы ведь даже узнать и проверить это не сможете, только если человек сам вам не напишет. Тревога может быть связана с чем угодно. Боже, я некомпетентна, меня назовут непрофессионалом. Они все будут надо мной смеяться. А если я ошибусь, скажу все неправильно, и как потом людям в глаза смотреть? «А, я никому не понравлюсь! Зачем я вообще во все это ввязалась?» Что делать с тревогой? Замедляться, дышать и сверяться с реальностью. Во-первых, помните, тревога может быть вообще никак не связана с тем, о чем вы тревожитесь. Это чувство иногда возникает как следствие пережитого большого стресса или травмы. Тревога часто становится спутником усталости, перегруженности. Помимо дыхательных упражнений в тревожном состоянии, очень помогают любые вопросы и действия, связанные с реальностью. А в данный момент кто-то на меня действительно нападает, смеется надо мной, обесценивает. Могу ли я быть на 100% уверен в мыслях и чувствах других людей? Что я могу сделать, чтобы помочь себе прямо сейчас? Поговорить с другом, подышать свежим воздухом, выпить чашку кофе. Найти место для уединения. Часть третья. Известный не значит проявленный. Довольно долго мне казалось, что быть телеведущей – это значит соответствовать стандартам красоты, иметь великолепную речь и уметь емко, чисто, бодро говорить. Курсы по технике речи, ораторское мастерство, работа со стилистами – и вот, казалось бы, Ты готовый продукт. Можешь стоять перед камерой или стать крутым блогером, спикером, но, как выяснилось, нет. От раза к разу в редакциях я встречала телеведущих, абсолютно не вписывающихся в формат и стандарты, но при этом завоевавших любовь зрителя. С блогерами то же самое. Есть десятки, нет, сотни людей форматной внешности и хорошей речи, Которых вообще запомнить невозможно. Лица, которые не запечатлеваются в памяти. Меня мучили вопросы: в чем секрет? Почему формула публичного успеха не сходится? Где та самая необходимая переменная? Ответы мне дала психология. Речь и внешность это то, что лежит на поверхности, а гранка бриллианта. Но исходником должен быть натуральный, драгоценный камень, иначе это просто стекляшка, сверкающая подделка. Есть другая глубина личности, и она определяет все. Чтобы быть проявленным, важно чувствовать себя на своем месте, знать, кто ты, что для тебя важно, и уметь это доносить. Плюс секретный ингредиент. Знать, что среди миллионов зрителей в зале, подписчиков, коллег и родных, На тебя смотрят любящие и принимающие глаза. Представьте, что на вас с большой любовью смотрит человек, который рад, что вы есть, который разрешает вам быть собой, не уничтожает за ошибки. И если такого человека не было в вашей жизни, самое время его придумать или стать им для самого себя. Можно пофантазировать, как будет выглядеть этот человек. Вспомнить кого-то, кто говорил вам теплые слова. Но я чаще всего пользуюсь разными поддерживающими фразами, которые про себя повторяю. Ты имеешь полное право быть на этой сцене, милая. Это твое место. Вперед. Дорогая, ты почувствуешь и найдешь самые верные слова для своей аудитории. Моя история на Тв. В 15 лет я попала на местное телевидение. Точнее, не так, это был невероятный день в моей жизни. Папа пришел к своему другу и захватил меня с собой. Кабинет друга находился в том же здании, где были местные радиостанции и телеканал. Только представьте, с обычной улицы, заваленной грязным снегом, с хрущевками и пацанами с пивом на лавочке, ты попадаешь в другой мир. Везде развешаны баннеры, играет музыка, по лестницам ходят люди, которых мы каждый вечер слушаем по радио, когда мама включает магнитофон на кухне. Моя пятнадцатилетняя душа ликовала, я почувствовала внутри огонь, каждая моя клетка кричала «Мне сюда!». Куда сюда, я не знала, но это чувство восторга всего своего существа забыть невозможно. И когда папин друг спросил меня, кем я хочу стать, я выпалила, сама себе не поверив. Телеведущий. Помните алгоритм «чувствовать», «замечать», «действовать»? Вот тут сработала именно эта история. При том, что в нашей семье даже речи об этом не было. Обычно все сводилось к обсуждению топовых в конце 90-х профессий – экономиста или юриста. Мой папа военный, он преподавал в военном институте, Мама заведовала заводским общежитием, и все мечтали для меня только о финансовой стабильности в будущем. Папа вообще всегда говорил, а лучше бы, Оксан, ты стала стоматологом, профессия на все времена. И тут телеведущая. Это еще какая такая телеведущая? В начале 20-х, да и предыдущие лет 40 люди из телевизора были богами. На их прически и одежду женщины ориентировались не меньше, чем на журналы мод. Это были избранные судьбой счастливчики, небожители, другая каста. И тут вот твоя собственная дочь такое заявляет. А зачем мы тратили деньги на репетитора по-английскому, спрашивается. Папе, по-моему, стало стыдно, да я и сама чуть сквозь землю не провалилась. Еще хуже мне стало, когда папин друг... Предложил провести небольшую экскурсию по телеканалу. Этот день полностью перевернул мою жизнь. Как оказалось, в редакции искали ведущего для подростковой рубрики. Мне предложили снять сюжет, и я загорелась, задействовала своих одноклассников. На носу тогда были выпускные экзамены, поступления в институт, нагрузки и так предостаточно. А я бац и провалилась в телевидении. Папа хватался за голову и считал, что сбил меня с истинного пути. Что на телевидении работают только проститутки. Небожители сразу превратились в развратников. А я с упоением ездила на съемки, придумывала сюжеты. И однажды один из них показали по телевизору. В тот день я как раз задержалась в редакции. Еще бы в мире взрослых людей, так интересно. Опоздала домой и уже готовилась к ворчанию родителей. Папа действительно ворчал, а мама... Я никогда не забуду ее горящих глаз и этот разговор. Она мне сказала, «Доченька, мне так понравилось, занимайся этим, у тебя точно все получится». И это было так искренне, так от души сказано, как школьницы мне, конечно, ничего даже не заплатили за мою работу. Более того, местная телезвезда подошла ко мне как-то в коридоре и сказала... «Милая, прекрати кокетничать со зрителем и хлопать глазами в кадре». Знала бы она, что лет через 20 блогеры будут только этим и заниматься. У меня сохранилось несколько сюжетов на кассете, и когда я уезжала учиться в институте в Петербург, забрала их с собой. Я знала, что это что-то особенное, невероятное для меня, что это моя заветная мечта — стать телеведущей». Как много всего может быть в наших родителях, представляете? С одной стороны, это строгие требования и большие ожидания, а с другой – огромное старание, поддержка, тепло и даже восхищение. Тот самый питательный эликсир, который оживляет и воодушевляет в течение всей жизни. В самые сложные моменты моей жизни мама, сидя со мной на кухне, повторяла именно эту фразу – У тебя все получится. Вот увидишь, вот посмотришь еще. И в моменты, когда я никому не верила, маме я верила. Ей невозможно было не поверить. Образ или личность. Можно очень много и долго работать телеведущим, но так ни разу и не открыть рот. То есть открывать его временами, но только технически. Ведь произносить вы будете не то, что думаете, а то, что вам говорят в ухо. Так называется наушник, через который редактор общается с ведущим и подсказывает слова, вопросы, то, что утвердил редактор и то, что требуется в данном формате. Это называется быть говорящей головой. И эта глава действительно будет открывать свой рот по команде. «Мне страшно повезло. Когда я пришла на телевидение, меня учили не только говорить, но и писать, чтобы моя голова все-таки не стала китайским болванчиком в кадре. Я начинала работать в развлекательных программах, утреннем эфире, новостях выходного дня, а там допускались вольности, эмоции, шутки, личные реакции. Тем не менее, законы журналистики в 2000-х были совсем другими». Эпоха персонификации еще не наступила. И право на личность, аутентичность в СМИ могли позволить себе единицы. Дурным тоном считалось то, что сейчас, собственно, является ядром инфобизнеса. Умение рассказывать о себе и все события транслировать через призму себя самого. Ярко демонстрировать эмоции. Ниже я расскажу, чем плохи обе крайности. И тем не менее, закон любых больших проектов – это то, что рот ты открываешь по сценарию. В «Квартирном вопросе» всенародно любимой передаче, где героям переделывают интерьер, я начинала ровно таким же образом. Мне нужно было быстро встроиться в довольно сложную структуру программы. Я должна была хорошо знать историю каждой семьи, которая становилась участником. Задать определенные вопросы, разбираться в интерьерном дизайне, трендах, материалах, даже немного в строительстве. Я должна была понимать, как работает насос для полива, знать, сколько режимов у посудомойки и для чего нужен прибор со странным названием «рекуператор». А еще спонсоры передачи дарили и по-прежнему дарят героям подарки. И тут ведущая открывает рот, чтобы произносить утвержденный текст. Текст этот может быть максимально сложным, а произнести его нужно буква в букву. Никогда не забуду, как на восьмом месяце беременности я вручала героям бензопилу. К счастью, мне не нужно было держать ее в руках, она стояла на столе. И произносила чудовищный текст, где было что-то про КПД двигателя. Картина была невероятная, смеялись герои, съемочная группа. В общем, все, кроме меня. К тому же все тексты, которые мы произносили, строго согласовывались с редактором. И когда ты только начинаешь работать, тебя это страхует от провала. Но какое уж тут проявление личности и своего взгляда на жизнь. До этого еще нужно дойти. Более того, я считаю, что это совершенно нормально, когда ты приходишь работать в чужой монастырь, в проект, который уже состоялся и успешно работает. Было бы довольно странно пытаться сразу заявить о себе, когда тебя приглашают для определенной задачи. Сначала в проекте нужно обжиться, внимательно изучить, как все работает, освоиться. И только когда база уложилась в голове, появится силы двигаться дальше. Года два я вникала в процесс, потом начала нащупывать диссонанс – Поняла, как мне не хватает своего какого-то авторского взгляда на то, что я делаю. Захотелось проявляться ярче. И в этом мне помогла психология. В программе мне нравилось спрашивать не только о ремонте, но и об отношениях, о том, какую эмоциональную задачу ремонт выполнит. Например, спасет молодых родителей от выгорания и усталости. Поможет отделиться взрослеющим детям. Или вдохновить уставшую и вымотанную хозяйку, наконец, заняться делом своей мечты. И тут я столкнулась с тем, что ужасно боюсь. Оказалось, смысла доносить я отлично умела, а вот шутить и выглядеть дурой очень боялась. Ведь мало неудачно пошутить, надо еще выдержать реакцию окружающих на эту шутку. Когда я только-только начинала отпускать себя и реагировать на что-то от себя лично, то постоянно проваливалась в стыд. Мои шутки реально оказывались часто не к месту. Но удивительное дело, от этого никто не умер. Никто никого не пристыдил, не обозвал, не унизил, не выгнал. Более того, я даже научилась шутить над тем, что мои шутки не очень смешные. Иногда только я одна над ними и смеялась. И опять, никто не умирал от этого. С этого момента преодоления я почувствовала, как расширяется моя эмоциональная палитра. В ней становится больше красок, а мое участие в программе получается более разнообразным. Удовлетворение от работы я начала получать намного больше. Потом к этому прибавился блок, стали появляться разные новые проекты, И каждый раз это было невероятно интересно для меня. Я почувствовала, что, наконец, открываю рот я сама, и при этом не боюсь показывать и рассказывать от себя и через себя. Поняла, что моя личность – это тот самый скелет, на который уже нанизываются мой опыт, знания. Чем плохи крайности? Если вы будете замыкаться только на себе, не изучая чужой опыт – Не глядя на других и не обучаясь, рост остановится. Ведь развиваемся мы через опыт общения, обмена, изучения. Именно так мы интегрируем новое, обогащаемся. Но если в этом не будет вашей личности, то багаж знаний превратится в чемодан без ручки. Интерес личности питает всю конструкцию, приводит ее в движение. Там, где мы чувствуем, что можем следовать своему интересу, влиять на то, что и как мы говорим, мы всегда будем чувствовать силу. Чему меня научило выгорание на телевидении? Выгорание – одна из первых тем, о которой я начала активно рассказывать в блоге, потому что сама это пережила. И главным открытием для меня в этой теме стало то, что мы выгораем, Не от перегруженности как таковой, а от того сценария, который нас вгоняет и в перегруженность, и в саморазрушение, истощение, потерю радости и удовольствия от жизни. Причем решить эту проблему мы пытаемся как-то попроще, по верхам. Лежа со сломанной ногой мы надеемся, что чашка горячего чая с печеньем нас спасет. Эта чашка горячего чая при выгорании – небольшой отпуск выходные, поход на массаж. Но все эти способы никак не меняют систему. Более того, мы зачастую не знаем, на чем эта система построена. На поверхности моего выгорания очень простая история. Чрезвычайно насыщенный график съемок, маленький ребенок, учеба, загрузка такая, что можно просто умереть от усталости. И я начала потихоньку умирать. Это выражалось в том, что в какой-то момент я просыпалась утром и начинала рыдать. Или просто смотрела в одну точку и не могла встать. «Софа, видишь санаторий через дорогу?» Сказала я однажды гримеру Софочки перед съемкой. Она в этот момент активно пудрила не только мое лицо, но и мозг. Рассказывала мне про вибрации Вселенной. «Так вот, Соф, я хочу туда» чтобы мне медсестры ставили капельницы и привозили еду, а больше я ничего не хочу. Софа забыла про вселенную и начала причитать, что это я такое говорю. Впрочем, меня и саму пугали эти мысли и свое состояние. Съемочные дни и вправду были очень длинными. Чему точно учить телевидение, так это выносливости. Или наоборот, выживают в этой сфере только люди с лошадиной трудоспособностью. Мой съемочный день в тот период выглядел примерно так. Я могла ехать час, два, три на съемочную площадку. Работала я не только в квартирном вопросе, но и в дачном ответе. А эту программу снимают только за городом. Так что колесить мне приходилось по всей Московской области. То есть ты сначала долго-долго едешь через пробки, железнодорожные переезды, потом час гримируешься. Со стороны просто мечта всех девушек мира. Работа начинается с того, что тебе наводят красоту. Когда же это происходит изо дня в день нон-стоп, в какой-то момент ты начинаешь страстно желать, чтобы к твоему лицу и к твоим волосам никто не прикасался, и хочешь завернуться в самую большую, безразмерную толстовку и жить в ней всегда. После грима ты еще довольно долго ждешь, пока все обсудят все. Выставят свет и камеры, вокруг кучи людей, которые едят, пьют, таскают оборудование, обсуждают, как и про что мы будем рассказывать. Ты еще в кадр не встал, а уже устал, часа четыре проведя в дороге и ожидании. А ведь именно в кадре ты берешь на себя роль локомотива. Здесь ты должен раскачать эмоционально пространство, выдать эмоции в несколько раз интенсивнее, чем общаешься в жизни. И пока включена камера, ты все время максимально включен в процесс. Твой мозг одновременно обрабатывает слишком много всего. Ты следишь за тем, как двигаешься и не отвернулся ли от камеры. Ловишь эмоции героев, разговариваешь с ними и уже держишь в голове темы и вопросы, которые озвучишь дальше. Параллельно обрабатываешь спонтанные реакции и принимаешь решение, повернуть ли разговор в другую сторону или нет. Уставала ли я именно от этого? На самом деле гораздо больше я уставала от шума на площадке, долгих перерывов между дублями, когда одну и ту же сцену снимают несколько раз, чтобы она хорошо получилась. Ожидание изматывает куда сильнее, чем само нахождение в кадре. По идее, причиной моего выгорания можно назвать следующее – слишком много работало. И, например, можно было предложить мне взять отпуск, просто перезагрузиться, развеяться, и это, возможно, принесло бы мне облегчение. Но через пару месяцев я бы снова вышла на тот же круг, потому что выгорание – это не просто усталость. Во-первых, я проверила баланс, и банковской карты тоже, между прочим. Я начала спрашивать себя, насколько мои эмоциональные и физические затраты себя окупают. Стоят ли они того, что я получаю взамен? Ответ был очень печальным, и я поняла, что обмен неравный. Тема была довольно болезненной, потому что, привыкая работать в одной системе отношений, крайне трудно заводить разговор о переменах. Но я поняла, что пора начинать открывать рот и говорить. Я поняла, что хочу работать в совсем другом графике и на других условиях. У меня было несколько вариантов развития событий в голове. Я вполне допускала отказ, что абсолютно нормально. Свою значимость и ценность важно осознавать, но и не стоит ее преувеличивать. Поэтому план «Б» тоже имелся. Я откладывала деньги, чтобы у меня был запас хотя бы на три месяца, И понимала, что если мне откажут, я точно уйду. Убивать себя своим расписанием я больше не хочу. Я очень четко поняла, что выгорание лечится большими системными решениями, а не косметическими. Выгорание – это сигнал того, что что-то в системе работает неправильно. Под моим дисбалансом скрывался довольно простой психологический сценарий. Отдавать больше, чем получаешь, подавлять агрессию, быть удобной, в какой-то степени даже приносить себя в жертву ради других. И работать в терапии я начала и с этим тоже. Оказалось, что помимо графика и зарплаты есть еще множество разных нюансов. Психотерапевт мне как-то сказала – «Оксана, вы столько лет отдали проекту, вас знают и любят зрители, коллеги. Вы уже чувствуете себя на съемках как дома, и это результат многих лет работы. А вы хотите пропустить самый вкусный этап – начать всем этим, наконец, наслаждаться. Странно, я никогда об этом не думала раньше. Мой путь был довольно прост и понятен. Начинать с малого, много-много трудиться, отдавая все, что у тебя есть». Дождаться момента, когда чувствуешь себя уже как рыба в воде на съемках, а герою принимают как давнего друга семьи, родственника. Но в этом прекрасном плане не было места для заботы о себе и о своем комфорте. Я даже никогда не просила сделать так, как удобно мне, а мне ведь этого никто не запрещал. И я действительно открыла рот». Во-первых, я позволила себе увидеть поддержку и любовь коллег, зрителей, героев программы и брать ее. Говорить себе «да», это говорят мне и про меня, и я очень рада. Во-вторых, я начала и на площадке чаще делать так, как мне удобно. Разрешать себе идти на конфликт, если ситуация того требует, заботиться о себе, говорить о своих потребностях, даже если они кажутся ерундовыми. На старте моей работы в проекте на съемке меня возил водитель, ведь мы передвигаемся на площадку с кучей одежды. Это был довольно пожилой дедушка, и запах в машине стоял такой, что можно было задохнуться. Но мне было неудобно поднять эту тему, кому-то что-то сказать. Да и дедушка был очень милый. В общем, я умирала от запаха, но терпела. И однажды наш режиссер Коля, провожая меня до машины, открыл дверцу и ощутил аромат салона. Он потом просто орал на меня. «Оксана, почему ты терпишь? Как вообще можно так ездить?» Ситуация была смешная, потому что после съемочного дня я была в таком состоянии, что, кажется, на обратном пути запаха я даже не замечала. Водителя сменили, но позже я поняла, что и эта история тоже попала в копилку моего выгорания. Иногда мы себе привираем. Мол, да нет, все хорошо, меня все устраивает. И в конечном итоге такой подход разрушает. Момент выбора так или иначе настанет. Выгорание многому меня научило, в том числе и открывать рот. Ведь все решения нужно было озвучить, все слова произнести. Это было очень страшно поступать по-новому, быть неудобной, что-то требовать, просить для себя. Делать, как хорошо мне, а не только окружающим. Но в том-то и дело, выгорание подводит к той черте, когда уже невозможно откладывать. Если не начать ничего менять, можно быстро уйти в зависимость или любое другое саморазрушение. Чему может научить телевидение? «Телек умер» – любимая фраза моих коллег сегодня. Над телевидением иронизируют, А рекламодатели, журналисты все чаще и чаще уходят в диджитал-сферу. Социальные сети как будто и вовсе телевидение заменили. Отчасти с этим можно согласиться. Телевидение – это действительно большая сложная система. А любые перемены в таких системах приживаются медленно. Слишком много деталей у механизма, чтобы повернуть его, сменить курс быстро. И кто-то может произнести на новый лад фразу Родиона из советского фильма «Москва слезам не верит». Он говорил тогда, что ни кино, ни театра не останется, будет одно сплошное телевидение. А сейчас это бы звучало. Скоро никаких телеканалов не будет, только один сплошной интернет и блогеры. Но что-то мне подсказывает, новое пророчество ждет та же судьба. «Не сбудется». Телевидению понадобится больше времени, чтобы перестроиться и адаптироваться под цифровую эпоху, но никуда оно не исчезнет. Более того, уже сейчас из телевизионной практики можно взять много классного опыта, ведь в блогах мы тоже снимаем видео. Длинные и короткие. Выходим в прямые эфиры. Выносливость. Телевидение действительно учит выдерживать огромные нагрузки, ненормированный график. За каждым успешным телеведущим или видеоблогером стоит стопроцентная трудоспособность и выносливость. Как бы ни продавались мастер-классы по успеху и какие бы секретные секреты вам не рассказывали, за любым результатом всегда стоит индивидуальная способность выдерживать нагрузки переезжать, передвигаться, придумывать тексты, воспроизводить их, общаться с людьми, если на этом построен блог или программа, обеспечивать регулярность своему продукту. Конечно, фанатизм по части выносливости может привести к печальным результатам, поэтому выносливость нужно помножить на знание своего ритма. Телевидение место очень высокого напряжения. Если ты работаешь в кадре, вокруг тебя много людей, отвлекающих факторов. Это существенно отличается от съемок блогера у себя на кухне или в маленькой уютной студии. Поэтому именно на ТВ постепенно вырабатывается навык выдерживать большое напряжение и при этом говорить в камеру текст, держать настроение, владеть пространством, запоминать большие объемы текстов. Твой ритм. Многолетнюю карьеру, хоть на телевидении, хоть где, можно сделать только, если чувствуешь и знаешь свой комфортный ритм работы. На ТВ новостейщиками, репортерами успешно работают те, кто жить не может без движухи. А кто-то ни за что не согласится работать нигде, кроме уютной теплой студии, выдавая программу не чаще раза в месяц. Кому-то нужно долго готовиться, собираться, созревать, и потом человек выдает продукт. А кто-то терпеть не может долгое ожидание. И это все тоже про нашу индивидуальность. Ритмов у нас обычно два. Один природный. По ребенку всегда видно, шустрый он, любит соревноваться, или наоборот вдумчивый, медленный, не очень расторопный. А второй ритм – Тот, к которому нас приучили в семье, школе, наших первых сообществах. Поясню на своем примере. Одной из фраз моего детства была «Ты должна быть живенькой, шустрой». Моя мама ужасно раздражалась на любое замедление. Она сама останавливаться вообще никогда не умела. Ни минуты бесполезного действия. И, естественно, в какой-то момент я начала себя ускорять, адаптироваться в условиях. Сказать, что это все ужасно и оно того не стоило, не могу. Ускорение сделало меня адаптивной к любым обстоятельствам. Я очень быстро соображаю в моменте, включаюсь, мгновенно реагирую, оцениваю обстановку. Все эти умения всегда помогали в работе, в материнстве, да и в самых разных жизненных ситуациях. На том же телевидении без скорости реакции просто не выжить. И первые лет 15 своей телевизионной карьеры я работала в скоростном режиме. Были и ежедневные прямые эфиры и бесконечные командировки. Но приходит момент, когда ритм приобретенный должен синхронизироваться с природным, прийти в гармонию. Только к 35 годам я вдруг почувствовала, сколько удовольствия для меня в медленном расслаблении. У меня большой цикл восстановления. По-настоящему отдыхаю я только в тишине и одиночестве. И лишь замедляясь и успокаиваясь, я принимаю самые точные решения в своей жизни и могу быть максимально продуктивна в период ускорения. Чем тише я еду, тем дальше продвигаюсь в сторону того, чего мне по-настоящему хочется. Вот такой парадокс. Многозадачность. Из ТВ-опыта точно стоит взять многозадачность. Блогеры поступают так же, сами придумывают замыслы, иногда сами же пишут тексты, снимают и даже монтируют, да еще и в кадре работают. На телевидении, хоть там каждый занимается своим делом, ты неизбежно учишься дополнительным навыкам, даже навыкам гримера. Ну а вдруг надо накраситься самой, а рядом никого нет? Ведущий обычно и сам неплохо тексты редактирует, а вдруг внештатная ситуация, и надо быстро сориентироваться. Такая динамичность, гибкость и многозадачность свойственны далеко не всем сферам деятельности. Умение работать быстро. Еще один навык, который можно приобрести на телевидении, это, конечно, скорость. Быстро сообразить, быстро написать, организовать, спросить, договориться. Все эти навыки пригодятся и в блогерской работе. Ты становишься более подготовленным пользователем. Можешь быстро организовать процесс, записать видео, смонтировать его. Отношение к творчеству как к работе. На ТВ довольно быстро привыкаешь к тому, что есть эфир, график выхода программы, и поэтому в блогерстве очень легко подхватить эстафету. Свой блог начинаешь воспринимать как личный, «Маленький телеканал». А на телеканале, знаете ли, постоянная программа передач, и выходят они регулярно. Формулируй это. Подписчики часто удивляются. «Оксана, как это вы так одним дублем пишете свои большие видео в блоге, прямо рассказываете и рассказываете?» и я могла бы рассуждать о природных способностях, но ведь нет, всему этому меня научило телевидение» формулировать емко предложение, выстраивать линию текста, говорить легким, живым языком на любую тему. И этому действительно придется учиться, работаете ли вы на телевидении, ведете блог, выступаете на конференциях или выходите в прямые эфиры. Важно научиться выделять главное, формулировать вопросы, выстраивать структуру выступления, говорить ярко, образно, чтобы слушатель и зритель Понял, о чем вы говорите. Ты в эфире. Мгновенно переключать внутри себя тумблер, когда включается камера, и говорить. Кажется так просто, но это отдельный навык. Фокусироваться и концентрироваться на этой черной точке, объективе, который ты видишь перед собой. Важно научиться переходить сразу в параллельную реальность эфира. Отсекать все лишнее. Звуки, движения за камерой и фокусироваться на том, что разговариваешь именно со зрителем. И присутствуешь ты сейчас не в студии перед камерой, а в виртуальном пространстве, в контакте со своей аудиторией. На телевидении ты делаешь это много-много раз так, что начинаешь дружить с камерой, привыкать к ней. И этот навык очень хорошо помогает в блоге. Практическое задание. Перевести на доступный язык. На телевидении есть такая расхожая фраза. Нужно объяснить так, чтобы даже бабушка поняла. Попробуйте взять любую тему, на которую вы выступаете или которую рассказываете у себя в блоге, и сформулируйте ее так, чтобы все технические нюансы, особенности были понятны вашей бабушке или маме. Используйте понятные сравнения, образы, метафоры. На что похожа ваша работа? С чем ее можно сравнить? Какие ассоциации приходят в голову, когда вы говорите о своем деле, проекте? Этот навык пригодится вам в любых публичных выступлениях, сделает любой текст или видео более ярким и запоминающимся. Практическое задание. Как эмоции работают перед камерой? Вы уже успели поработать с упражнением на контейнирование эмоций. Оно вам пригодится не только перед выступлением, но и во время него. Какой бы ролик ни решили записать, вы столкнетесь с чувствами ровно в тот момент, когда глаз камеры окажется напротив вас. Это может быть страх, ужас, тревога, паника, восторг, удовольствие, радость. И все это разом захватит вас. Такая уж штука, все эти съемки. Я предлагаю провести маленькую тренировку. Прямо сейчас поставьте камеру перед собой. Лучше делать это без посторонних или домочадцев. В этом задании важны тишина и спокойствие, чтобы вы смогли максимально точно отследить свои ощущения. Прямо перед вами объектив. Через секунду вы нажмете кнопку записи. Спросите себя, что прямо сейчас я чувствую? в данную конкретную минуту. Называйте то, что прямо сейчас приходит в голову. И какой бы ответ вам ни пришел, нужно дать этому состоянию зеленый свет, сказать себе «Да, я охвачена ужасом, я очень волнуюсь, и это нормально». Проговорите это, сделайте глубокий вдох и выдох и нажимайте кнопку записи. Как ваше ощущение, Что изменилось? Эмоции в начале выступления Эмоцию важно легализовать, иначе эффект будет обратным. Чем больше вы будете игнорировать страх, тем сильнее он будет пытаться вас захватить. И закончится это может тем, что вы забудете, о чем хотели сказать. Память просто выключится. Эмоции, которые мы пытаемся вытеснить или избежать, обладают фантастической изворотливостью. Если чувство перед выступлением или съемкой не просто сильное, а оно вас затапливает, как океаническая вода Титаник, нужно обязательно вывести переживание наружу, проговорить кому-то рядом. «Мне ужасно страшно, я очень волнуюсь, поддержи меня», или сказать это прямо в начале выступления. Многие боятся так делать, предполагая, что таким образом они показывают слабость и несостоятельность, непрофессионализм. Но на самом деле все работает чуть иначе. Непрофессионализмом и несостоятельностью это выглядит в тех случаях, когда человек не просто делится чувством. Я тут выступаю впервые, очень волнуюсь. А когда он начинает тут же это чувство и себя вместе с ним. Оценивать. Я очень волнуюсь, вы, наверное, и так все это знаете, то, что я вам расскажу, это называется сработать на опережение. Так поступают спикеры, которым невыносимо думать, что их выступление не понравится. Поэтому до того, как с критикой нападут зрители или слушатели в его воображении, он нападет на себя сам. И, конечно, публика инстинктивно считывает, что спикер не справляется. А просто предъявление чувств без оценок и придумывание реакции зрителей таким эффектом не обладает. Это лишь показывает, что на сцене и перед камерой стоит живой человек, и он может говорить о своих эмоциях. Эмоции в процессе выступления Когда вы говорите перед аудиторией, чувства могут меняться на протяжении всего выступления. Вы можете испытывать страх или проваливаться в беспомощность или в злость. Что делать? Реагировать. Если вы чувствуете прямо во время выступления сильную эмоциональную волну, но игнорируете ее, вы начнете тратить фантастические силы на ее переработку. И заодно... Потеряете эмоциональный контакт с аудиторией. Эту эмоциональную волну нужно вывести вовне. Это не означает, что нужно начать кричать на зрителя, который задал, к примеру, провокационный или некорректный вопрос. Это означает, что внутри стоит отметить «Так, этот комментарий меня бесит, он вообще не по адресу», и отреагировать Обозначить границу, пошутить или сказать прямо, что вам не очень приятен этот вопрос, потому что вы его расцениваете как вторжение в личную жизнь, например. Честно про работу в кадре. Работа на телевидении дала мне очень много. Я объездила десятки городов России и других стран, делая репортажи. Познакомилась с огромным количеством интересных людей. Испытала радость общения и взаимодействия со зрителями но при этом я знаю, как это не просто устроено изнутри. Недавно я приехала после двух дней съемок и ощущала себя так, как будто меня переехал трактор. При этом я помню и те съемки, после которых ко мне можно было подключать электростанцию. В чем разница? Что происходит с нашим состоянием, когда мы выходим в прямой эфир в соцсетей, снимаем ролики, ведем программы, выступаем в качестве спикера? Есть расхожие мнения, если человек занимается тем, что ему нравится, то у него всегда будут энергия и силы. Идея очень заманчивая, она дает законное право быстро бросить любое занятие, которое вызывает сопротивление, разочаровывает или от которого вы смертельно устали. Но если эту идею принять за истину, далеко вы вряд ли продвинетесь. Вы будете больше похожи на трехлетнего малыша, который с утра хотел и гулять, и мороженое, и зоопарк, а через час так утомился, что уснул у мамы на руках на лавочке во дворе. Любое выступление – это большие эмоциональные затраты, нетипичное для нас поведение. В обычной жизни какое-то сильное напряжение, волнение, пристально направленное на нас внимание – Мы испытываем довольно редко в дни каких-то больших и значимых событий, на семейных торжествах, на юбилее компании, в которой работаем. Человек, который выступает, работает в кадре, переживает сильный стресс и большое напряжение. Когда-то я услышала, что человек, который выходит в прямой эфир, испытывает такие же нервные перегрузки, как космонавт на старте. Возможно, вам это покажется преувеличением, но давайте я объясню как это работает из своего собственного телевизионного опыта людям которые работают в команде с телеведущим но остаются за кадром не всегда понятно что происходит с человеком на которого направлен объектив я говорю о режиссерах операторах редакторах гримерах и все дело тут именно в психологии общий стресс есть безусловно у всех гримеру нужно успеть накрасить Режиссеру все проконтролировать, оператору перетащить технику, свет, выстроить план. Из большого телевидения все эти схемы перекочевали в крупные видеошоу в социальных сетях. Там все то же самое. Когда звучит команда «Мотор», каждый из этих специалистов занимается своим делом, но никого из них не видно. Что происходит в этот момент с телеведущим? На него направлены камеры, взгляд режиссера, ухо редактора. Ведущий выдерживает колоссальное напряжение в этот момент. Он словно под микроскопом. Кроме того, на него направлен объектив камеры, за которым миллионы человек. Не десятки и сотни, а реально миллионы. И испытывая этот перегруз, нужно эмоционально раскачаться настолько, чтобы дотянуться до человека где-то там, за пределами объектива, где-нибудь на Камчатке или во Владивостоке. Что в этот момент происходит с психикой? Представьте автотрассу, на которой есть разрешенная скорость 90. Это среднее значение, норма. В обычном состоянии мы садимся за руль, заводим машину, постепенно набираем скорость 20, 40, 60. И через какое-то время разгоняемся чуть больше, до 80-90 км в час. И едем так всю дорогу. Работа телеведущего – это умение с 10 км в час в считанные секунды разогнаться до 200. Психика, нервная система раскаляются максимально. Нужно помнить, как ты выглядишь, стоишь, сидишь, двигаешься. Знать, что было до твоего включения и будет после. Правильно и эмоционально сказать что-то в моменте. При этом параллельно думать о том, что скажешь дальше. И все это с подачей, посылом. Ты ведь, по сути, передатчик, ретранслятор эмоций с площадки к зрителю. Это твоя задача сделать так, чтобы услышали, поняли, почувствовали. Конечно, есть разные жанры. Кто-то ведет скандальное яркое шоу в прайм-тайм, кто-то – новости. Кто-то снимает интервью с гостем один на один, и никто не попадает в свой жанр случайно. Даже если кажется, что ты осознанно сделал свой выбор или так сложились обстоятельства, за всем этим всегда скрывается еще и подходящее психическое устройство – структура личности. Почему меня чуть не выгнали из новостей? Как психотерапевт я знаю, что чувствительному, эмпатичному, эмоциональному человеку не надо работать в новостях. Почему? Ответ очень простой. Если вы восприимчивы, легко ощущаете эмоциональный фон рядом, умеете сопереживать, представлять, каково это быть на месте другого, то любое событие, а новости – это значит выезжать на много-много разных событий в течение даже одного дня, проникнет в вашу психику глубоко. Вы очень быстро начнете перегружаться. Не фактами, а именно эмоциями. Скорость смены картинки вокруг вас не будет совпадать со скоростью переработки эмоций. Эмпаты чувствуют глубоко, долго все перерабатывают и нуждаются во времени на восстановление. В новостях такой опции нет. Жизнь репортера, хоть на телевидении и хоть на известном youtube канале это бесконечная смена картинки, мест и людей, их историй, порой трагедий. В мой первый рабочий день на большом взрослом телеканале «Пятый канал» в Санкт-Петербурге я провалилась. Мне было тогда 18. После уютного студенческого телеканала, где с нами нянчились, все объясняли, я попала в редакцию амбициозных новостников. До наступления эпохи социальных сетей оставалось лет 10. В середине же 2000-х солировало телевидение. Работать в новостях было престижно, почетно. И там, конечно же, были свои звезды и посредственности. В то утро у меня не было назначено съемок, а это означало, что любое событие, которое вот прямо сейчас произойдет, мое, и я туда поеду как стажер. И событие произошло. Перевернулся автобус со школьниками где-то между Петербургом и Псковом. Кто-то из детей оказался в больнице, а кто-то погиб. В школе, где учились дети, организовали штаб для родителей, и мне сказали ехать туда. До сих пор помню, как шеф-редактор орал, глядя на меня. Он меня впервые видел. «Я тут жопы никому подтирать не собираюсь. Встала и поехала. И без интервью с родителями не возвращайся». Шеф-редактор, кстати, был в очочках, в пиджаке, увлекался всерьез бальными танцами, но и вы поняли, никому не собирался подтирать жопы. Мы приехали с оператором в эту школу, зашли, и я встала за дверью кабинета, где как раз о чем-то переговаривались родители. Отчетливо помню запах валерьянки, который бил прямо в нос. Мне нужно было зайти и поговорить с ними, попросить дать комментарий. Я уже была довольно смелой, легко подходила к кому угодно, но в этой ситуации не смогла. Тогда психологии и близко не было в моей жизни. И я объясняла свой провал слабостью. Хотя сейчас, конечно, понимаю, тогда я впервые столкнулась с острым горем, шоком и потрясением. Интуитивно ощущала, что людям надо побыть с этим, что к ним не нужно лезть. Но это человеческий инстинкт. А с точки зрения профессии, я, конечно, должна была найти способ подойти, спросить, разговорить. Мне звонили из редакции, что-то кричали в трубку, а потом прислали опытного корреспондента. Он, кстати, тоже ничего не записал в тот день и очень меня поддержал. Но тогда я подумала, что точно больше не буду работать ни в каких новостях. И проработала в них еще три года. Переборола себя, убедила, что так надо. Это только сейчас я понимаю, что выгорала там несколько раз потому что меня уничтожал такой график и перегруженность людьми, событиями, катастрофами. Но тогда я должна была завоевать свое место. И какое же облегчение я испытала, когда перестала в новостях работать. Выдерживать темп информационной службы могут люди с теми же психологическими защитами, какие есть у врачей и спасателей. У всех этих специалистов должно быть отличное умение изолировать эффект, Я уже упоминала о нем во второй части книги. То есть отключать эмоции в нужный момент. Например, как бы забыть о сочувствии к пострадавшим, выбросить из головы понимание, что им меньше всего хочется давать интервью и аккуратно, но настойчиво добиться своего, сделать свою журналистскую работу. Новости требуют колоссального владения своими эмоциями, чтобы безоценочно и нейтрально рассказывать о событиях. Я же как-то в радионовостях получила штраф за театр в эфире, за излишнюю эмоциональность и артистизм. Ну какие новости? Мои провалы на ТВ. Почти 10 лет я веду квартирный вопрос на федеральном канале. В прошлом я работала на пятом канале, каналах ТВЦ «Москва-24». Моему блогу пять лет. Меня часто приглашают в качестве спикера на мероприятия, эксперта для записи передач о психологии. Ко мне приходят рекламодатели, растет аудитория в социальных сетях. И это кажется классным результатом моей карьеры. Но это та самая идеальная картинка мои успехи. Цена этих успехов — целая череда провалов, которые были, и которые я довольно тяжело переживала. И я хочу открыть рот и рассказать вам о своих провалах, чтобы вам было не так страшно не так больно, когда у вас что-то не получится. Меня очень много раз не выбирали и не утверждали. За моей спиной десятки кастингов на самых разных телеканалах, Что я слышала в свой адрес? Слишком эмоциональная, слишком молодая, слишком старая, слишком толстая, слишком несерьезная, слишком мягкая, слишком правильная, не формат слишком тараторишь, не умеешь говорить ровно, слишком высокая, слишком сексуальная, вообще не сексуальная». Десятки раз мне даже никто не перезванивал. Почти в каждой программе, в которую меня утверждали, меня просили похудеть публично при коллегах и коллективе. Я как будто должна была еще что-то сделать, чтобы стать достойной. Всю юность я провела, сидя на чудовищных диетах и постоянно испытывая чувство вины и стыда. В итоге я поняла, что вес вообще не влияет на любовь зрителей к тебе. Однажды я проходила кастинг с лучшим другом, и его утвердили в программу, а меня нет, и он меня даже не поддержал. Это разбило мне сердце. Однажды меня заменили на другую ведущую за день до большого мероприятия, а я так мечтала тогда вести праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Руководство поменяло всех ведущих в последний момент. И я лежала сутки, не вставая, думая, что жизнь кончена. Однажды я проходила кастинг в утреннюю программу на федеральном канале восемь раз. Восемь раз меня пробовали, а между кастингами я репетировала подводки со старшим сыном, который сидел в манеже. Меня не взяли, и мне никто даже не перезвонил. Когда меня не выбирали, я все равно работала на телевидении и далеко не всегда в тех проектах, которые мне нравились. И да, в последний проект меня взяли в тот момент, когда я отказалась от идеи быть телеведущей и решила, что с детскими мечтами пора заканчивать. И это даже не было трагедией. Я просто решила, ну, не получилось, пора жить дальше. Блог, личность, ты. Блоги – это новые СМИ. Сегодня блоги стали новым телевидением, радио и газетами одновременно. И знаете что? Это прекрасно. Мир меняется, и помимо масштабных шоу и авторитетных программ, появился интерес к личности. Стало любопытно не просто наблюдать человека в определенной роли, а смотреть, совпадаете ли вы в ценностях, как он ведет себя в неформальной обстановке, как выглядит мир вокруг него. Мы живем в эпоху большой персонификации, самопознания, изучения себя. Но, как и у любого процесса, есть подводные камни. Например, разрыв между онлайн-картинкой и реальной жизнью. Психологи будут работать с этим ближайшие десятилетия, а то и столетия. По сути, каждый из нас живет в параллельных реальностях одновременно. Одна – осязаемая, с живыми людьми, реальными домами, тактильными ощущениями, а вторая – цифровая в которой видна немного, а иногда колоссально искаженная версия нашей жизни. Выбран выигрышный ракурс, вырезаны и отредактированы неловкие моменты. Соблазн отфильтровать, отредактировать свою онлайн-версию жизни огромный. Вспомним главу про нарциссов в первой части книги. Мы можем видеть блог с миллионной аудиторией, и очень активным жизнерадостным автором, и понятия не иметь, что он страдает от сильнейших депрессивных эпизодов, наблюдается у психиатра. Мы можем видеть человека, который активно учит, наставляет, мотивирует зарабатывать, продавая вебинары, Но мы не догадываемся, и, разумеется, нам никто не расскажет, что первоначальный капитал, в том числе и на блог, достался ему, например, от богатых родителей или был получен вообще от другой деятельности. Красивые обертки, мыльные пузыри – желаемая за неизбежная часть мира блогеров. И это сбивает с толку, потому что непонятно, что делать. Создавать красивую картинку и суперпривлекательный образ – Или говорить как есть, отражать то, что происходит в твоей неидеальной жизни. Это тот выбор, о котором стоит подумать на старте. Если хочется идеальный образ, придется быть готовым прикладывать огромные усилия на его поддержание. Искать триггерные темы, через которые можно заставить этот образ работать на себя. Как правило, это блоги, где показываются идеальные отношения между мужем и женой, как классно они все придумали и решили, как хорошо справляются, как жена поддерживает мужа, и он зарабатывает миллионы и одаривает ее подарками. А все потому, что между ними правильно течет энергия. Между детьми и взрослыми родителями, как выросшие дети покупают дома, машины, квартиры, оплачивают отпуск родителям, и подписчики плачут от умиления как люди ушли с ненавистной работы в офисе с копеечной зарплатой и теперь живут на пляже, и они свободны, счастливы и нашли свое предназначение. Даже если в подобных блогах вам говорят о неидеальности, она все равно как будто выглядит идеально. Любая картинка, где вот-вот начинает пахнуть романтической новогодней мелодрамой, как правило, лжет. Это сказка, которая придумывается даже для самих себя, чтобы отвлечь свое собственное внимание от чего-то очень тяжелого и невыносимого, от вечных тем – старения, смерти, боли, предательства, неидеальности, высокой цены, которую за этот волшебный замок пришлось заплатить. Но такие истории хорошо покупают, и вы никогда не узнаете, реальной цены каждой подобной сказки. Проблема лишь в том, что если мы не выбираем такой же путь, мы начинаем тотально себя обесценивать. Начинается этакая нарциссическая качка. Если я не продам идеальность, не покажу такую же завлекательную историю, у меня ничего не купят, на меня не подпишутся, я стану никому не интересным человеком. И это неправда. Есть потрясающие блоги, которые не вызывают такой реакции, где есть жизнь настоящая. Настоящее никогда не бывает идеальным, вылизанным и сказочным. Настоящее наполнено разными оттенками. Там есть всякое, как во временах года. Не только летний солнечный день, но и грязь, слякоть, метель. Как мы врем себе через блоги? Сегодня мы спорили с подругой. Она мне говорила, мир блогинга живет по нарциссичным законам. Подписчика нужно удивлять, представать в неожиданных образах, все время чем-то завлекать аудиторию. Люди вкладывают огромные деньги в стилистов, в фотосъемки, работают над визуалом. А у той блогерши вообще мейк со скульптурированием, поэтому она так хорошо выглядит в своих видео. На все это внутри меня приходил только один ответ – твердое «нет». У маркетинга и социальных сетей действительно есть свои законы, но это все верхушка айсберга. Под толщей воды скрыто главное и совсем другое. Все внешнее – визуал, эффектность, подача – срабатывает только тогда, когда резонирует с тобой глубоко внутри. Отклик приходит, интерес рождается, возникает импульс из самой сердцевины сказать что-то, сделать, придумать, показать другим. Но мы часто не хотим ждать и искать этот источник внутри себя. Поэтому верим советам других, как модно, как должно быть, как нужно делать. Мы начинаем следовать за чужими голосами, как монетизировать, масштабировать, привлекать быть популярными, забывая, что говорит нам в это время наш собственный голос. Одна из самых сложных задач в психотерапии на начальном этапе вовсе не отношения с мамой и папой, сепарация или страх реализации. Самое сложное и самое страшное в начале – это увидеть реальную картинку того, что сейчас есть в своей жизни. И этот самый голос внутри себя – сдавленный, тихий, заикающийся, услышать. Обычно этот голос хорошо знает, как все есть на самом деле, где по-настоящему больно и где ты себя обманываешь. Но стоит мне, как психотерапевту, обратить на это внимание, я получаю в ответ возмущение, несогласие, отрицание – Причем, чем выше социальный статус клиента, успешнее карьера и внушительнее список достижений, тем яростнее он отстаивает этот соломенный домик ниф-нифа, свою вымышленную картинку в жизни, где самый страшный и неприятный фрагмент реальности спешно убран в самый дальний ящик. Вроде пахнет откуда-то, но не сильно, и можно верить в свою соломенную избушку довольно долго, пока не придет волк и не дунет на нее. И тогда случится самая жесткая проверка фантазии на прочность. Люди не проявляются, потому что врут себе постоянно годами, десятилетиями. И этот обман не про какие-то сложные глобальные вещи. Наоборот, люди врут себе в самом обыденном и простом, из чего наша жизнь обычно и складывается. Мы яростно держимся за самообман, потому что зачастую он выстроен вокруг черной дыры – пустоты. В этой пустоте и одиночество, и боль потери, и непризнанность, и предательство, и вина – у каждого что-то свое. Если убрать само строение, останется то, с чем очень страшно иметь дело. А так красивая картинка снаружи вроде бы неплохо все компенсирует поэтому надо изо всех сил держаться за нее, а не за жизнь. Человек может страшно гордиться бизнесом, профессиональными достижениями и скрывать от самого себя, что чувствует себя одиноким, стареющим, потерявшим всякие смыслы. Из-за этого самообмана, по сути, он не дает себе ни малейшего шанса на то, о чем на самом деле мечтает. Он не дает себе возможности даже озвучить свое желание, которое фонит, сквозит в каждом втором предложении. Многие блоги-миллионники выстроены по той же схеме, как соломенные домики вокруг пустоты. Большая, качественно срежиссированная история, великолепная конструкция вокруг ничего, той самой пустоты. Но есть и другие блоги, Их авторы не врут сами себе и хорошо себя знают. Знают о себе правду и нисколько ее не боятся. А если и боятся, то могут об этом сказать хотя бы себе. Это блоги тех, кто строит другой домик, каменный, как нафнав. Да, это дольше, зануднее, тяжелее. Они не становятся сверхпопулярными за короткий срок. Но они устоят под самыми сильными ветрами потому что в домике живет человек, который не боится быть несовершенным и говорит, как есть. Сердцевина твоей истории – это секретный ключ к тому, чтобы любой диалог, разговор, посыл сработал, потому что он будет совпадать с тобой. Знать свою историю, не бояться ее, озвучивать и осмысливать самые неприглядные ее части, понимать свои настоящие желания – Это значит собрать секретный пазл проявления, который сработает при любых обстоятельствах. Крючки блогинга, на которые мы попадаемся. Ты сделаешь x5 дохода и уйдешь из найма. Господи, ну какой классный блогер, сколько подписчиков, продает на высокие чеки, идеальная семья, дом полная чаша, фотосессии только у крутых фотографов, брендовые вещи. Ты думаешь, что история про проявление должна обязательно привести к масштабному результату? Черт возьми, ты хочешь так же и очень ждешь, что тебя сейчас научат делать доход Х5. А потом ты оказываешься в моем кабинете разочарован или разочаровано, раздавлен, сокрушен. Громкие лозунги и призывы в соцсетях заканчиваются именно этим довольно часто. Человеку обещали масштаб и карьеру на сверхзвуковой скорости, а он теперь в долгах, без заработка и вообще без сил что-либо делать. И, конечно же, задается вопросом, ну что со мной не так? Сначала я вообще не знала, что делать. Психотерапевты, кстати, часто не знают. И это огромный плюс. Значит, работа пошла. Когда я впервые услышала подобную историю от клиентки, у меня было чувство, что мы стоим с ней вдвоем в пустой комнате без мебели. Ничего нет, кроме разрушенных надежд. Ей обещали масштабирование, а потом сказали, что она просто ведет себя как жертва. Обожаю такие истории, и к теме «жертвы мы еще вернемся». И все проявление на этом закончилось. И, о ужас, сейчас мне придется ей озвучить, что чудо не случится. Общие маркетинговые схемы работают вообще далеко не всегда и не у всех. И ответ на вопрос, почему не получается, будет для каждого свой. Все, что я могу предложить своей клиентке сейчас, это признать реальность и пережить разочарование. Я могу разделить с ней эту горькую правду и попытаться разобраться, В ее личной формуле неуспеха и никакого x5 или x10. Она что, за этим приходила ко мне? Конечно же, нет, она пришла за чудом, волшебством, секретным секретом, а я ей впихиваю в руки необъятных размеров ждуна с надписью на пузе Разочарование. К моему счастью, клиентка это пережила, хоть и очень злилась, а потом действительно начало происходить чудо, только абсолютно рукотворное. Она начала строить свой фундамент, считай с нуля, камень за камешком. На смену разочарованию и беспомощности пришли грусть, злость, начали возводиться новые опорные столбы в виде стабильной работы, да-да, в этом самом треклятом найме, который по-прежнему имеет свои существенные плюсы. Другого отношения к себе, новых желаний. «А как же мои мечты? Блок? Я все бросила, откатилась назад. Все было зря, что ли?» – спрашивала меня клиентка. А на самом деле она сделала шаг назад, чтобы начать строить фундамент, которого раньше не было. Фундамент, на который уже можно поставить новую мечту, свое увлечение, увидеть свои успехи, и все это не уйдет в песок. И это станет проявлением совсем другим. Его будет питать другой волшебный секрет. Тот, что клиентка с моей помощью построила внутри сама. Ее собственное взросление, зрелость, ее опора. Но ведь исследовать фундамент – это медленно, долго. Тут придется и емкость психики изучать, сколько она вообще нагрузки и напряжения выдерживает. Есть ли на что поставить ваш тазик с успешными маркетинговыми стратегиями? Это невыгодно. Поэтому человек часто оказывается в ловушке. Не от глупости, а от незнания. Не построить хорошего красивого дома без крепкого фундамента. Без понимания, сколько вы можете всего, а сколько вы не можете. Увы, присвоить себе право не верить всему, что видишь, Не обесценивать и не уничтожать себя, управлять собой и своими ресурсами непросто. Но вы правда имеете на это право. Сомниться. Сомнение вообще-то свойство адекватного взрослого человека. Что делать? Реалистично оценивать собственные ресурсы. Где вы живете, сколько зарабатываете, сколько денег вам нужно в месяц, чтобы обеспечить себя и свою семью. Ответы на эти вопросы пригодятся вам при любом планировании дальнейших действий. Не принимать молниеносных решений в погоне за чудом. Если вы хотите бросить работу в найме после того, как вдохновились онлайн бизнесом, не принимайте решение об увольнении сразу. Отведите себе срок, за который вы успеете еще раз оценить все преимущества и недостатки сегодняшней работы. посчитать свои ресурсы, наметить реалистичный план действий и своего заработка, проконсультироваться с разными специалистами, от психологов до карьерных консультантов. Помните, что залог успеха любого нового этапа ваша способность не обесценивать предыдущий. Пока вы мыслите по схеме «Уйду с ненавистной работы, попаду в рай», вы в ловушке и ходите по одному и тому же кругу. Даже если вы решите сменить работу, сферу деятельности, вам придется прожить процесс горевания. Потеря даже ненавистной работы – все равно потеря. Помните, что наша психика всегда стремится к стабильности. У нее есть свой предел напряжения, который она на данный момент выдерживает. Увеличение дохода равняется увеличению напряжения. К этому нужно быть готовым, поэтому лучше ориентироваться на поступательное развитие, чтобы успевать перестраиваться и адаптироваться. Увы, но мы живем не в сказке. Отличные результаты – это, как правило, результат отлично вложенных усилий. Нет секретного секрета, волшебной кнопки, которую кто-то знает. Есть наши усилия, движение, развитие, но есть и наши ограничения – Разные условия старта, обстоятельства, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов. У вас в жизни есть ровно тот набор событий, денег, отношений, напряжение от которых вы способны выдержать. Хватит жертвить! Сейчас чрезвычайно популярная история про так называемых жертв. Чуть что и сразу... «Ой, ну не скатывайся в жертву! Опять жертвишь?» И мне кажется, этим словом стали злоупотреблять. Ярлычок со словом «жертва» теперь легко приклеивается к любому, кто раздавлен, жалуется, говорит, что у него не получается, уничтожает себя за неудачи, испытывает растерянность, перегруженность и чувство вины. За годы своей практики я не видела ни одного человека, которому бы помогла фраза. «Да ты просто жертва!» Ни одного. Наоборот, это определение загоняет человека в темный угол еще дальше, заставляет еще больше винить и наказывать себя, нападать на себя и выходить на новый круг насилия над собой. Давайте разберемся с самим понятием «жертвы». Оставим в стороне психологию. Жертва в животном или человеческом мире – Участник неравного боя. Когда лев догнал антилопу и перекусил ей горло, потому что он сильнее, у него биология и физиология хищника, острые сильные зубы и мощные челюсти, антилопа становится жертвой, причем жертвой всего. мироустройства собственной физиологии, жертвой насилия, в конце концов. Силы жертвы и насильника в мире людей тоже, как правило, не равны. Жертвой оказывается тот, кто сталкивается с жестокостью другого, не может себя защитить, дать сдачи, быть уверенным, что будет поддержка, тот, кто сталкивается с ужасом, страхом и беспомощностью. Именно этот опыт может повлиять на человека так, что он думает о себе. «Мир сильнее меня, я не справлюсь, не смогу, не хватит сил». Если у человека есть опыт такого жестокого и неравного противостояния, фраза «ты жертва» загонит его обратно. Услышав ее, вы просто снова окажетесь в беспомощности перед пастью льва. Тот, кто произносит «ты жертва», почему-то считает себя в этот момент выше и сильнее и ненавидит слабость, уязвимость и несовершенство жертвы. Есть другая категория людей, которых мы тоже называем жертвами. Именно они на самом деле у нас вызывают большое раздражение. Те, кто ничего не хочет делать сам, легко перекладывает ответственность, ждет чуда и того, что кто-то придет и сделает все необходимое за него. Важное отличие этой категории людей от предыдущих – они уверены, что этот кто-то все-таки придет. И это не столько про жертву, сколько про инфантильность и опыт того, что все лучше меня знают как надо и обязательно сделают. Эти люди и до психологов-то доходят в последнюю очередь. И складывается такой сценарий жизни в том случае, если рос этот человек рядом с родителем, который знал лучше, решал за него многие вопросы, не давал делать свой выбор, пробовать, ошибаться, принимать хоть маленькие, но свои решения. Те, кто вырос в таком сценарии, вынуждены после очень долго работать со своей незрелостью, растить себя заново, учиться принимать решения и нести ответственность, выносить напряжение. Поэтому не спешите бросаться словом «жертва», оно требует прояснения. Возможно, человек действительно чувствует себя совершенно беспомощным, не справляется, не может найти выход а может ищет легкого обходного пути и боится быть взрослым. И это будут две разные истории. То, что у вас что-то не получается и вы не видите выхода, совершенно не означает, что вы жертва. Возможно, вы перегружены, вам не хватает простой человеческой поддержки, вы столкнулись с одиночеством в решении какой-то сложности и не видите каких-то еще деталей той ситуации, которая у вас сложилась. И да, у меня есть много вопросов к психологам, которые могут сказать человеку, что он жертва. На мой взгляд, это очень сильное упрощение и обобщение. Вопрос всегда не в диагнозе, а в том, с чем конкретно человек не может справиться, с какими чувствами и какими состояниями. Что делать? Прежде всего выяснить, в каком из сценариев вы находитесь. Вы человек, который постоянно сталкивался с жесткой критикой, чувствовал беспомощность и безысходность, или человек, за которого всегда все решали и не давали возможности сделать что-то самому. Если вы в первом сценарии, вам понадобится достаточно много времени, чтобы пережить свой травматичный опыт, даже если речь идет только об эмоциональном насилии. Потребуется море эмпатии, поддержки, сочувствия. Подгонять и давить на героев первого сценария, так называемых жертв, бессмысленно. Это как давить штопором на пробку, и она будет идти не наверх, а уходить еще глубже в горлышко бутылки. Это важно учитывать при выборе психотерапевта. Вам вряд ли подойдет жесткий, провокативный психотерапевт. Скорее всего, будет нужен тот, кто создает безопасное, теплое пространство. Если вы во втором сценарии жертвы, впереди долгий и болезненный путь взросления, принятия своих решений, ответственности за них, бонус которого в том, что вы наконец увидите, сколько всего вы можете и умеете. Да, будет много злости, тревоги при смене привычных сценариев, но возможность жить свою жизнь этого точно стоит. Бессилие и беспомощность – чувства, свойственные людям из обеих категорий. В одном случае это результат давления, а может и насилия, а во втором – последствия гиперопеки. Эти чувства переживать сложно, поскольку они очень пассивны, но со временем вы научитесь отделять, где вы объективно бессильны, надвигается шторм, и я бессильно его отменить, могу только укрыться где-то. А где вы бессильны только в своей фантазии? На меня все время орет начальник, это невыносимо, но я бессильна в этой ситуации. Хотя очевидно, что как раз в этой ситуации есть выбор. Ответить, обозначить границы, уволиться, найти новую работу. Это просто страх и сопротивление. Фраза «иди в свой страх» – это просто сопротивление – тоже стало распространенным злоупотреблением. Особенно слово «сопротивление», которое любят употреблять все, кому не лень, от коучей, маркетологов до наставников и каких-нибудь еще специалистов. Притом далеко не все из них знают, что сопротивление нашей психики – это большой и сложный механизм, и оно существует не просто так. Сопротивляемся мы обычно тому, на что конкретно у нашей психики «Нет ресурса». И подтверждение тому история моей подписчицы. «Как я намучилась тут, работая с наставником по проявлению. Это ужас какой-то. Главное, очень дорого, и тебе постоянно говорят. Это просто страх и сопротивление. Иди в свой страх, и увидишь магию. И стыдно за себя как-то, что я на это повелась. Я очень люблю свою деятельность. У меня много навыков, несколько высших образований. Я на своем месте» но нет во мне потребности светиться в сетях. Приходится очень сильно напрягаться, чтобы это делать. Совершенно не страшно, но как-то мерзко, и как будто я в первом классе, и меня заставляют делать то, что я не хочу. Возникает ощущение, что если моя работа во фрилансе предполагает проявленность в интернете, то лучше я пойду работать в организацию или совсем не буду этого делать и направлю энергию на свою семью. Все мы выросли с разным набором личных качеств, травм, опытом отношений, и наша психика сформировалась ровно таким образом, чтобы в данный момент времени вы читали эту книгу, чтобы вы просто дожили до этого момента. И сопротивление психики работает на то, чтобы нас защищать. Ослаблять сопротивление можно только бережно и постепенно, когда в какой-то момент мы созреваем. Начинаем думать иначе, выдерживать новое напряжение, опознаем свои чувства, чтобы действовать по-другому. Сопротивление не ломается усилием воли. Точнее, усилием воли сломать его можно, но последствия будут очень серьезными. Это как снять гипс с незажившей ноги. Снять-то его и потерпеть боль можно, но слишком велика вероятность того, что вы сломаете ее заново, упадете и повредите что-нибудь еще, просто потому, что вы еще не готовы. Что делать? Если вы слышите фразу «Просто иди в свой страх и сопротивление», но чувствуете, что как кот, начинаете упираться передними лапами и тормозить, вспомните, коты делают так только в одном случае, когда их подталкивают сзади, а они не готовы или не хотят идти вперед. Уважайте свое внутреннее чувство готовности. Очень хотеть и бояться, и не быть готовым и бояться. Совершенно разные вещи. В первом случае ваше желание может провести вас сквозь страх. Во втором, идти в свой страх будет актом самонасилия, и психика этого не забудет. Вы, возможно, и будете вспоминать это как свой успех, но бессознательно начнете делать все, что угодно – Лишь бы подобное с вами больше не повторилось. Почему мы боимся хейтеров? Сколько раз на сессиях я слышала эти сомнения. Я бы начала, но как представлю эти комментарии, мороз по коже. Это же кто-то в публичном пространстве будет плохо про меня говорить. Как это вообще вынести, возможно? Крупные блогеры и публичные люди чаще говорят обратное. Да ладно, не обращай внимания, ну подумаешь, ну хейтеры и хейтеры, это вообще признак популярности. И в этих словах мне всегда чего-то не хватало. Потому что это нормально, когда живой человек реагирует на какую-то неприятную вещь, сказанную в его адрес. Представьте маленького ребенка лет пяти. У меня такой бегает дома, его зовут Егор. И я вижу, как он чувствителен к любому комментарию про него. Ему важно. Плохой он или хороший, любимый ли, сладенький ли, мамина ягодка или хулиган. Он переспрашивает, анализирует, размышляет. И если вдруг кто-то чужой, проходя мимо, скажет ему «Мальчик, ты глупый, некрасивый», в больших искренних глазах ребенка появятся слезы. Он расстроится, ему будет грустно, неприятно, ужасно обидно. И это совершенно нормальная, естественная и живая реакция доступ к которой мы имеем всю свою жизнь. Мы это чувствуем. Оскорбительные, пассивно-агрессивные, надменные, обесценивающие комментарии очень неприятны и могут ранить, ударить по личной или профессиональной самооценке, задеть за живое. Я считаю, что ни отрицать, ни бороться с этим не нужно. Чем больше вы боретесь с чувствами, которые естественным образом рождаются внутри, тем хуже и тяжелее. И главное, вы не сдвинетесь с места, потому что подавление чувств вызывает сильное напряжение. Все равно, что держать за дверью океанскую волну. Дальше важно понять, с кем конкретно мы имеем дело. Со знакомыми, которые осуждают, критикуют, стыдят или ищут недостатки в том, что мы делаем. Или с незнакомыми людьми, которые проходили мимо и что-то написали. Чем меньше мы кого-то знаем, тем больше проецируем на этого человека свое внутреннее содержание. Например, если с детства нас часто одергивали, стыдили и говорили, как должны себя вести девочка, мальчик, и почему Вася у тети Маши умница и молодец, а ты нет, мы знаем, как это погружает в невыносимую беспомощность, парализует. И незнакомый комментатор, который напишет нечто подобное, легко вернет нас в это состояние. Особенно если мораль читать будут в какой-то похожей манере. Например, могли бы лучше подготовиться. Вам эта рубашка не идет, сильно вас старит. Что за бред вы несете? Чем беспомощнее и уязвимее мы были тогда много лет назад, тем тяжелее придется переносить критику и особенно хейт в социальных сетях. Особую остроту этим ощущениям придает эффект публичности. Если кто-то что-то написал в комментариях к вашему посту, тексту или видео, возникает ощущение, что теперь все люди знают о том, что я несовершенный, не идеальный, непрофессиональный, некрасивый. В сегодняшнем нарциссичном мире идеальных людей с красивыми картинками и успешным успехом а этот шлейф еще долго будет тянуться, признать свое несовершенство и научиться жить с этим становится все труднее и труднее. Но придется, если хочется, сохранить психическое здоровье. Как привести себя в чувство после хейта? Прежде всего, нужно рассоединить в сознании то, что пишут люди в комментариях сегодня, с тем, что было когда-то в детстве или подростковом возрасте. Что значит «рассоединить» и как это сделать? Нужно объяснить самому себе следующее. «Мне так плохо от этого комментария, потому что я привык не верить в себя, считать, что другие знают лучше, меня так часто критиковали, одергивали и так мало поддерживали. И теперь этот комментарий как голос из прошлого, который подтверждает, что ничего у меня не выйдет, и я опять облажался». Этот момент важно не пропустить, он покажет, где та самая яма, куда вы проваливаетесь. Это яма детского горя, которая со взрослых позиций может казаться незначительным и глупым, а на самом деле мешает двигаться вперед. И здесь важно поддержать себя. Да, тогда мне было тяжело и никто не поддержал, но сейчас я могу поддержать себя сам. Это просто комментарий. Не от кого-то значимого в моей жизни, а от незнакомого мне человека. Это про него, а не про меня. А я молодец, потому что делаю, пробую и, самое главное, продолжаю. Вручите себе флаг с надписью «Разрешаю себе быть несовершенным». Именно право на неидеальность развязывает руки, как никто и ничто. Оно дает возможность делать шаги, пробовать, ошибаться Корректировать направление и действовать снова. Эмоционально заполнить пространство. Когда я смотрю на блогеров, телеведущих, публичных персон, все чаще прихожу к выводу, долговечнее и успешнее складывается карьера у тех, кто... Нет, не обладает идеальной внешностью и речью. Карьера надолго случается у тех, кто не просто работает в кадре, но при этом соединяется со своей личностью, а еще умеет эмоционально заполнять пространство. И это под силу очень и очень немногим. В соцсетях и на ТВ часто случается эффект бумажной куколки. Помните такие плоские фигурки человечков, на которых можно было примерять такую же плоскую картонную одежду? Так вот, огромное количество блогеров и ведущих, которых мало кто запоминает, играют роль тех самых бумажных куколок. И у меня такой период тоже был. Это когда по внешним параметрам ты подходишь, у тебя нужный типаж, голос, речь, с задачами в проекте справляешься, и тебя можно туда вставить как картонную фигурку. Как зритель, ты смотришь программу, и вот вроде бы все хорошо, гладко, ровно, красиво, но ты переключил канал и не вспомнил, кто там был, и общался ли через экран этот человек с тобой. Это происходит в том случае, когда сам человек в кадре, в команде, в проекте чувствует себя не совсем комфортно, не до конца понимает или ощущает свое место, Или плохо знает себя и поэтому в кадре не может показать эту уникальность собственной личности. В таком состоянии эмоционально заполнить кадр невозможно, но можно быть симпатичным фрагментом пазла в общей картине. А бывает иначе, ты включаешь блог, программу, смотришь чье-то видео, и человек как будто разговаривает именно с тобой, и он уже почти как член семьи или хороший знакомый. И ты понимаешь, что это за человек, какие темы ему близки, что он любит, а что нет, над чем шутит, а что может его растрогать. Чувствуешь личность. Что бы этот человек ни рассказывал, тебе захочется его слушать и быть с ним в контакте. Такая магия происходит с теми, кто хорошо знает, кто он, зачем он в кадре, какие ценности он несет, что для него важно когда он чувствует свое место и пространство вокруг, отзывается на него, работает в том числе и эмоциональным интеллектом. И вроде просто человек, а он заполняет полностью пространство, и нет ощущения пустоты, дистанции. Для этого человек должен работать в согласии со своими эмоциями, опираться на них, искренне интересоваться тем, о чем говорит, комфортно чувствовать себя перед камерой, И не бояться быть тем, кем он на самом деле является. Как открыть рот в своем блоге? Чем блог отличается от телевидения? Казалось бы все почти то же самое. Камеры, герои, монтаж, если мы говорим о довольно крупных проектах. Только там не телепередача, а контент. В чем же принципиальная разница? Все телевидение построено на проектном мышлении, форматы, редакции. Есть продюсеры, режиссеры, креативщики, которые придумывают определенный проект. В конце концов, есть телевизионные жанры, информационные программы, новости, аналитика, которые всегда освещают актуальные события, развлекательные, кулинарные шоу, ток-шоу, игровые программы, документальные программы, расследования. Чему учат на журфаке? Особенностям жанров, умению формулировать, выбирать темы, придумывать идеи. Когда в любой телевизионный проект ищут ведущего, его аватар уже существует. Уже есть условная картинка в голове у авторов программы. Это должен быть простой парень из народа, строгая снежная королева, солидный мужчина, девчонка из соседнего двора. И здесь важно найти того, Кто с этим аватаром совпадет, даст нужную краску проекту? Так, в субботних развлекательных новостях я была задорной, юной, энергичной девчонкой, снующей по городу. В прямом эфире социальной передачи ответственной комсомолкой, которая зачитывала вопросы и жалобы горожан. Быть не краской, а целой палитрой можно лишь тогда, когда программа придумана прямо под тебя или ты ее автор где ты можешь влиять на то, что ты говоришь, что в программе происходит. На телевидении это единичные случаи. Немногим удавалось запомниться и остаться со зрителем надолго. Это обычно те, кто создавал авторские передачи и мог выстроить формат, подобрать команду под себя, или те немногие, кто очень совпадал со своей ролью в программе и мог в этом проекте развиваться. У всей этой системы есть одно фантастическое преимущество. Ты всегда можешь спрятаться. За телеканал, шеф-редактора, коллектив. Когда ты появляешься в кадре как лицо программы, за тобой стоит целая команда людей. Ты вроде и есть, а вроде бы тебя не так уж и видно. Люди могут смотреть программу, потому что она им нравится. Ты, возможно, нравишься не так сильно, но интерес к проекту перевешивает. В мире блогинга все наоборот. На первый план вышел человек, его личность. Причем личность может быть какая угодно, скандальная, с психическими расстройствами, профессиональная, любая. Каждый человек в блоге становится, по сути, сам себе телеканалом. Только он решает, какая программа передач будет выходить, что будет стоять в выпуске первым, каким будет текст и каким будет монтаж. Человека в блоге видно гораздо больше, что он любит, чем интересуется, как поступает, чем руководствуется, что думает о себе и как видит мир. Я думаю, мир в целом развернулся к психическому устройству человека и к отдельной личности в принципе. Стало любопытно, почему мы смотрим на мир так, а не иначе, чем руководствуемся, чего хотим, ищем, о чем мечтаем. В блоге контакт настолько другого качества, тебя видно настолько отчетливо, что игнорировать симпатию или неприязнь уже не получится, и это может сильно пугать. Про неидеальное написание книги. Как блогеры обычно показывают написание книги? Они сидят где-нибудь на берегу океана, на худой конец, на берегу озера, смотрят вдаль и рассказывают историю, как закончился какой-нибудь этап их жизни. Они от всех сбежали и теперь пишут книгу, обретя долгожданный покой на душе. Хорошо бы приправить рассказ о написании книги парочкой слезливых историй и откровений, как будто сейчас такое напишут, что никогда и никому не рассказывали. И ведь многие блогеры не раскрывают, что они книги вообще не пишут, а надиктовывают, в лучшем случае. И дальше всю работу делают редакторы. И в этом нет ничего стыдного. Мне кажется, далеко не все люди любят писать. Но никто об этом не рассказывает. Опять же, боясь показать свое несовершенство. И поэтому вы часто можете видеть человека, который демонстрирует в своих социальных сетях невероятную активность, да еще и книгу выпускает в яркой, эффектной обложке. И вы думаете, боже, да это не блогер, это сверхчеловек. Другие блогеры, которые что-то пишут сами, обычно стесняются признаться, что пишут ночами, потому что больше нет времени, когда сидят с детьми, которые играют в соседней комнате, по дороге в метро или поезде, разрываясь между другими рабочими проектами. Этим авторам бывает неловко говорить, что формула «талант – это божий дар и свинцовая жопа» довольно правдива, и им приходится отказываться от встреч с друзьями, каких-то мероприятий, потому что нужно в срок сдать рукопись. И это снова о том, как цифровая реальность, реальность блогеров, сильно спутала карты и смешала профессии. Я сижу на берегу реки Клязьмы, не самое романтичное название, но тут красиво. Несмотря на начало мая, очень холодно. Рядом на скамейке лежат две шоколадные конфеты, на коленях ноутбук. И я продолжаю писать. За последние пять месяцев это единственный день, когда я смогла куда-то поехать. Да и то это куда-то отель в 15 минутах от моего дома. После того, как именно в отпуске я узнала о внезапной смерти моей мамы, мне вообще было страшно куда-то выезжать из дома. Так работает посттравматический синдром после потери. Опасно куда-то ехать и опасно получать любые сообщения в мессенджерах. Вздрагиваешь и все время ждешь плохих новостей. По дороге к этой самой клязьме я еле удержалась, чтобы не заставить таксиста вернуться. Я была уверена, что не выключила духовку хотя помнила, что проверила ее дважды. И все-таки я доехала до места. Эту книгу я пишу не благодаря, а вопреки. Я не жду вдохновения, не жду новых смыслов. Потери очень сильно выбивают почву из-под ног. И в принципе хоть какое-то желание что-то делать, о чем-то мечтать. Сначала ты проживаешь каждый свой день как бой, где дожить до следующего дня уже означает победить. А потом, бац, и ты в слепой зоне. Ты перестаешь бежать и сражаться. Ты просто останавливаешься и не двигаешься никуда. Сидишь на берегу реки и смотришь на воду. Наконец, есть для этого время. Вокруг люди, которые приехали на уикенд и уже от него устали. Устали от детей, родственников, друзей, даже от отдыха. А ты просто сидишь, слушаешь чаек и пишешь свой текст, надея, что он как нить Ариадны куда-то тебя выведет, что ты выйдешь с ним куда-то дальше, и все останется позади. Оказывается, для написания книги не обязательно подбирать удобное время. Нет для него такого идеального и подходящего периода. Когда-то я с завидной регулярностью спрашивала своего психотерапевта. «Ну скажите, но ведь есть же какие-то люди, у которых не так, которым легче, проще» которые не сталкиваются со всем этим. Она отвечала неизменное «нет». Ну, нет так нет, пишем дальше. Мой блог Я сижу в кофейне 8.30 утра. Только что я отвела детей в садик и школу, выслушала истерики на тему того, что штаны неудобные, мультик в телефоне я хочу смотреть тогда, когда иду по дороге, А я вообще хочу неделю из дома не выходить. Это все позади. Я могу сидеть в кофейне, где пахнет горячим, свежим хлебом, круассанами и выкладывать свежее видео на своем канале. Оно не менее свежее, чем круассан, между прочим. Я так и пишу подписчикам. Выпуск поспел ровно к завтраку. И праздную каждый раз, когда это происходит. Все внутри меня ликует в этот момент. Это большое удовольствие. Делать что-то, рассказывать и потом, как прилавку, выносить это людям. Сейчас я выпускаю видео регулярно, два раза в неделю. Я снимаю их, когда мне хорошо. Я снимаю и выпускаю их, когда мне очень плохо или невыносимо грустно. Для меня видеоблог – это не только про пользу, прости господи, экспертность. Чувствуете, как мы устали от этих слов? и воронки продаж. Для меня в этом блоге мое сердце. Это ниточка, которая всегда связывает меня с жизнью. Что бы ни происходило, жизнь продолжается. Я усаживаюсь поудобнее на свой синий диван, его обожают мои подписчики, или в розовое кресло, включаю микрофон, нажимаю кнопку записи и разговариваю с вами. О том, что думаю, чувствую, знаю, о том, что наболело, или о всяких глупостях, которые меня занимают. Это та форма, которую я нашла. Мой родник, питающий силами. Это интерес, удовольствие от той темы, которую я изучаю, работы, которой я занимаюсь. Это близко мне, созвучно, волнует меня, зажигает, ведет за собой. И чтобы найти эту форму, искать пришлось довольно долго. Шесть лет назад я начала свой канал со сложного. Я была на седьмом месяце беременности, и у меня оказалось, видимо, слишком много энергии. Наверное, внутри себя я вынашивала не только ребенка. Мне хотелось сделать что-то свое про психологию, к которой я тогда имела мало отношения. Поскольку с 15 лет я работаю на телевидении, конечно же, мой новый проект должен был быть очень профессиональным со студийной съемкой, гримером, светом, двумя операторами. Мы с мужем вкладывали в это деньги, платили за все сами, сами организовывали, монтировали, а внутри наших роликов были интервью с психологами. Их я искала сама в социальных сетях, причем практиковать, учиться на психолога у меня и в мыслях не было. Мне просто было все это страшно любопытно. Снимали мы целый съемочный день. Монтировали эти ролики месяцами, выкладывали, получали классный отклик, даже искали тех, с кем можно это делать совместно на одной платформе. Но ни к чему конкретному это не привело. Сил было затрачено много, мы очень устали, а в феврале 2018 года я родила сына Егора. И в какой-то момент поняла, пора признать, что сил ни на какой блок у меня больше нет. Я помню, как во времена первых видео меня спрашивали: но ты же наверняка сама хочешь стать психологом и практиковать. И я абсолютно искренне отвечала: Нет, это все слишком сложно. Я хочу делать блог. То, что через 4 года я окажусь в розовом кресле психотерапевта и вскоре от наплыва клиентов его подлокотники сотрутся, я не то что представить не могла. Этой идеи в принципе не возникало. Я же, телеведущая, Проект мой выходит на федеральном канале, меня любят. Когда я приезжаю к героям программы, мне радуются. Какая такая психология? У меня вообще младенец на руках, и старший сын Никита вот-вот пойдет в школу. В феврале я родила сына. В марте впервые пошла на прием к психотерапевту, а в сентябре все-таки решила пойти учиться. На психолога. Помню, как на первой встрече с куратором группы рассказывала про мотивацию. Я веду блог, и мне нужно больше информации, системных знаний. Я хочу познать профессию психолога изнутри. Знаете, как я выбирала вуз? В первую очередь меня интересовала близость к дому. В итоге это было 15 минут пешком. И оплату я вносила все три года помесячно, чтобы был вариант просто уйти. Я понятия не имела, к чему это приведет, шла очень осторожными, маленькими шажочками. Обучение было очным и по выходным три года подряд. Спасибо пандемии, вторые полтора года большая часть лекций была онлайн, но практику мы проходили очно, даже на карантине. Я слушала своих одногруппников на старте. Многие представляли, как откроют кабинет, будут практиковать. Кто-то хотел целенаправленно работать с детьми, и мне в тот момент казалось, что они станут настоящими психологами, а я просто для блога, которого, по сути, уже не было, наберусь знаний. Меня частенько спрашивали, «Ну как твой YouTube-канал? Почему ты перестала снимать? Ой, мне так нравилось, ну вот». Сначала я расстраивалась, ведь я должна была все успевать, и учиться, и работать, и быть с детьми, и вести блог. А потом я признала, что у меня не получилось, ресурса не хватило, и это принесло мне уверенность и облегчение. Это было очень большое открытие для меня. Как только я начала отвечать людям честно, знаешь, у меня сил не хватило продолжать, ни моральных, ни физических, ни материальных, я не смогла. Слишком много других забот. Я начала ощущать, как легко мне становится, как это круто, когда ты можешь в мире нарциссичного, успешного успеха озвучить правду про себя. Да, не смог. Да, устал. Да, выгорел. Да, понятия не имею, как дальше. В этот момент у меня как будто забирали из рук огромный камень тревоги, который я упорно тащила и тратила на это неимоверное количество сил. А теперь, оказывается, можно начинать дышать, отпускать. Мне отвечали – «Знаешь, я уверена, тебе нужно продолжать. Продолжай. Я убежден, ты к этому вернешься». Я пожимала плечами. Вспоминала, как много денег нужно, чтобы снять один выпуск, целая команда, все настоящие блогеры так делают, а если нет таких возможностей, то и не берись. Я как будто не хотела видеть, что бывает по-разному. И выстреливают часто те, у кого нет никакой команды и суперпрофессиональной картинки. Слишком высоки были требования к себе. Слишком грустно было от того, что не все получилось. Я просто попрощалась с этой идеей. Думаю, если бы тогда не признала свое поражение, мой канал никогда бы не получил вторую жизнь. Это касается любой сферы. Пока ты не проживешь правду о своих отношениях с кем-то или чем-то важным и не отпустишь, не отгорюешь, новая жизнь не начнется. Мы же часто попадаем в ловушку. Нам кажется, что пока мы держимся за несбывшееся, оно как будто бы еще имеет шанс случиться, хотя бы в нашей фантазии. Сколько часов было проведено у психотерапевта с вопросами, Почему я не могу ничего придумать? Где моя новая цель? И почему я никак не могу к ней прийти? Я ужасно злилась на рассказы о том, что когда ты двигаешься исключительно от цели к цели, то неизбежно получаешь побочный эффект. Постепенно привыкаешь терять связь с собой. Жизнь превращается в путь от одной точки к другой. Хорошо, если они хоть какое-то отношение к твоим желаниям имеют. А если нет? А если представить, что нет вообще никакой цели? Что нет точки отправления и пункта прибытия? Есть источник, как родник в лесу. Та сила, тот интерес, который может не сочетаться с маркетинговыми трендами и воронками продаж, но будет частью тебя. И если ты нашел этот источник, он будет питать тебя, помогать корректировать твой путь к цели, если ты ее поставишь. Более того, источник всегда показывает путь. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни двигался, сколько бы ты ни заработал, он всегда покажет, когда ты делаешь что-то в согласии с собой, а когда занимаешься самообманом. Фрейд называл этот источник влечением к жизни. Это то, что мы получаем с рождения и периодически заваливаем булыжниками. Часто мы путаем этот источник с собственными травмами, которые нас двигают вперед. И кажется, мы все знаем, вот она, наша батарейка, но в действительности просто убегаем от боли и депрессии. Что ж, это тоже топливо и даже весьма долгоиграющее. Но если не сменить его, рано или поздно боль и депрессия настигнут, и, возможно, с удвоенной силой. Моим источником долгое время был достигаторский путь. Если я буду много трудиться на пределе, стараться, достигну того и этого, значит, я не зря живу. Это топливо дало мне немало, высокую продуктивность, дисциплину, социальные успехи, в конце концов. Проблема была лишь одна. Достигая чего-то, я не ощущала удовлетворения, не чувствовала его. Где-то скрывался обман. Я явно хотела получить что-то, что невозможно взять через достигаторство. Я хотела глубокого удовлетворения, удовольствия, теплоты, признания того, кем я на самом деле являюсь, а не того, кем я все время хочу казаться. Когда достигаторская хватка ослабла, Егор подрос. Я окончила институт и уже имела небольшую практику. В моей жизни появился воздух и, самое главное, часы, дни, когда я могла просто лежать что-то смотреть просто так, безо всякой пользы. Особенно важно в этот момент не грызть себя за бесполезность, иначе эффекта не будет. Я лежала на кровати и смотрела интервью Ксении Собчак с Вероникой Степановой, психологом-блогером с миллионами подписчиков. Я даже не знала, кто это, и зацепилась только за слово «психолог». Я зашла на ее канал, и у меня внутри произошел щелчок, Я не могла поверить, что вот сидит психолог, снимает себя чуть ли не на телефон, рассказывает свои идеи на заданные темы и практически без монтажа выкладывает видео. И у нее армия поклонников, и она классная. Да, у нее свой стиль, свои фишки, и без хайпа не обходится, но она делает интересно. Столько в этом жизни. Я хочу, я хочу тоже так попробовать, только по-своему. Меня пронзило это чувство. Так тоже можно. Конечно, больше всего меня подкупило, что можно не вымучивать из себя то, на что нет ресурсов. Но нет у тебя сил и денег снимать студию, оплачивать операторов, гримеров. Начинай с тем, что есть. Бери телефон, штатив, покупай микрофон и вперед действуй. Что уж говорить, мой первый ролик на обновленном канале был записан без микрофона, и это был разбор того самого интервью с Вероникой Степановой. Был ли это обдуманный, осмысленный ход, план, стратегия? Конечно, нет. Это был порыв. Это был мощный импульс интереса и удовольствия, плюс готовность действовать. Внутри пронесся скоростной поезд, из окон которого доносился внутренний голос. «Это оно!» Когда-то так была выбрана моя первая профессия. А теперь это чувство, которое невозможно спутать ни с чем, подарило жизнь моему блогу. Важное уточнение. Эта история не про чудо. Импульс, который я ощутила, возник не из ниоткуда. Зерно упало в подготовленную почву. У меня был опыт блога о психологии. Я писала много постов и провела немало эфиров на эту тему. У меня уже была своя практика в течение трех лет, и я к тому моменту уже лет 15 работала на телевидении, последние лет семь из которых была ведущей общенародной, иначе квартирный вопрос и дачный ответ и не назовешь, передачи. То есть я хорошо умела говорить, формулировать, подбирать метафоры, могла просто рассказать о сложном. Если я про устройство насоса могла на всю страну рассказать понятно и доступно, то и про психологию смогу, тем более что теория и практика были при мне. И ко всему этому добавлялись азарт, удовольствие, эксперимент. Я сняла довольно длинный ролик, причем еще без микрофона и обширной аудитории. В тот момент на канале у меня было только 147 подписчиков. Но когда ты нашел что-то, что тебя невероятно вдохновляет, Когда у тебя сложился пазл, и ты больше не тратишь силы на переживания о том, чего у тебя нет, ты можешь свернуть горы. Тот ролик положил начало новой эпохе. Эпохе, когда я начала сначала. Когда соединились две профессии, которыми я обладаю. Когда я поняла, что как будто открыла свой маленький телеканал со своей собственной версткой и программой передач. Когда-то мне нужно было признать, что у меня не получилось, чтобы все получилось снова. Нет, у меня пока нет миллиона подписчиков. Я даже не успела настроить монетизацию. Но мои 36 тысяч подписчиков – это очень классная аудитория. Это моя крепкая и устойчивая практика. Многие приходят ко мне после отклика на то или иное видео. Это лекции и мероприятия, куда меня приглашают выступить. В конце концов, это та самая книга, которую я сейчас пишу, потому что мой редактор Юля нашла меня именно через блог. То есть вы делаете шаг, и он, как семечко, прорастает дальше, вырастает дерево, появляются ветки, листья, плоды и питает все это, тот самый источник внутри вас. Мама и ее источник Мама мне всегда говорила, доченька, выбирай профессию по душе, пусть работа приносит удовольствие, а не как у меня. И я всегда удивлялась, почему она так говорит. Я же вижу, как мама работает. Да, она уставала, да, бывало тяжело, но я точно помню это ощущение, что мама была на своем месте. Она заведовала общежитием, где жили семьи заводских рабочих в нашем маленьком городе. Но мама ужасно стеснялась своей должности всю жизнь. Хотя я маленькая приходила к ней в кабинет, у мамы был уютный, классный большой кабинет. Видела, какие у нее душевные отношения с коллегами, как ее любят сотрудники и жильцы. Многие общались с ней в социальных сетях, когда она была уже на пенсии. Но самое главное, у мамы был дар. Современные маркетологи точно бы сказали, у нее была очень высокая экспертность в том, чтобы украшать этот мир. Все, к чему прикасалась мама, превращалось во что-то уютное, прекрасное и цветущее. Я помню эту магию с самого детства. Мы переехали в начале 90-х в новую квартиру. Военным успели выдать квартиры до полного развала Советского Союза. Нам очень повезло. Квартира была пустая, унылая, половина дома вообще была недостроена. Мы буквально жили на незаконченной стройке. И вместо детских площадок у детворы были плиты из известняка, гравий и арматура. Но нам все равно было весело, и весь двор гудел от детских голосов. А потом было очень грустно, когда двор стал тихим, дети выросли, а новые еще не родились. В то время достать красивую мебель и декор было невозможно. Но мама создала какую-то фантастически теплую, уютную квартиру, куда с радостью приходили соседи, мои друзья. Мама с упоением следила за трендами стиля, могла за ночь переклеить обои в комнате, потому что у нее такое настроение и порыв сейчас. За этой страстью окружающим было просто не угнаться. И она не могла это бросить, а бы как, ей должен был понравиться результат. Эта магия превращения была со мной всегда красота и чудо как будто из ничего. А на самом деле внутри мамы бил тот самый источник, преображающий все вокруг. Розы у нее цвели там, где была холодная и неприветливая земля, ее обожали дети, территориям ее общежитий позавидовали бы ландшафтные дизайнеры. Оформление детских городков, клумбы это всегда было грандиозно. И, как обычно, из ничего. Каша из топора, все из подручных средств. Она всегда побеждала в городских конкурсах по благоустройству, но как будто не принимала их на свой счет. И вот однажды, я уже была студенткой и сама работала на телевидении, к маме приехал местный телеканал, чтобы взять интервью. Маме было в районе 50, она отлично выглядела, ей было чем гордиться, о чем говорить, но... Она убежала и спряталась от корреспондентки. Я помню, как ругалась с ней. «Мам, а представь, это я бы приехала, и мне вот так отказали. Ну ты чего? Кому, как не тебе, про все твои кусты и цветы рассказывать?» «Я боюсь», — ответила мама. И я понимаю, что уговаривать ее было бессмысленно. Мама росла в 50-е, 60-е, но и ее поразил нарциссический вирус. Были какие-то красивые и успешные люди с правильными профессиями и внешностью, какие-нибудь руководители, директора, а была мама, убежденная в собственной непрезентабельности и незначительности. А ведь она не один год была руководителем, ей по-настоящему было чем гордиться. Но внутри глубоко сидела вот это «не выпячивайся, не высовывайся», у других успехи гораздо ярче, и еще не заслужила внимания к себе. Мама реализовывала свои способности через помощь другим, бесконечную заботу о своих подчиненных, жильцах общежития. Я помню, как она всегда входила в положение, помогала в самых безнадежных ситуациях. Вполне естественный выбор для старшей сестры в большой семье. В первую очередь – забота о других. Себя же мама по привычке обесценивала. Я так рада, что однажды, уже много лет спустя, нашла ее огромную фотографию, которая когда-то висела на доске почета, и сказала ей, «Мам, а ты понимаешь, что всю жизнь занималась тем, что у тебя лучше всего получалось? Ты создавала и дарила людям уют и красоту. Понимаешь, как много в этом смысла?» Мама улыбнулась и попросила распечатать фото поменьше, чтобы повесить в рамку. Что значит знать свою историю? Я живой человек, и, конечно, я не всегда уверена в себе, бываю уязвимой и растерянной не на коне одним словом. И мне всегда казалось, что эти глубоко личные переживания и ощущения несовершенства темы стыдные, не фасадные. Я боялась это показывать и очень боялась об этом говорить. Ведь я сразу становлюсь слабой, несовершенной, Как будто я сразу хуже, как профессионал. А где же та обещанная бодрость? В блогинге, да и в любой другой публичной сфере это часто встречается. Какая-то запретная, заряженная тема. Когда я разбираю звездные интервью, часто замечаю тех, кто всем своим существом сжимается при определенных вопросах, проводит минуты в напряжении и ожидании, что его сейчас раскусят. Это может быть тема отношений с мужчинами, тема денег, детей, каких-то эпизодов в карьере. Одна из героинь интервью под конец призналась, в каком чудовищном зажиме просидела всю программу. Я вот сижу, жду, что ты спросишь, и так напрягаюсь, а потом раз – нормальный вопрос, и я такая – фух, выдыхаю. Тема, которая под запретом внутри будет сковывать и снаружи. Это не означает, что мы должны как роботы или пионеры на все отвечать с готовностью. Это означает, что нам все-таки нужно будет найти слова. Хотя бы для самих себя. Нам нужно это объяснить самим себе. Если мы хотим идти дальше, не застревать, вести живой диалог с аудиторией, нам придется к самым сложным ситуациям в жизни находить слова и говорить об этом. Красивый фасад – лишь первичная точка притяжения для аудитории. В конечном итоге все хотят увидеть живого человека. Человека, который вместе с успехом мог проживать и тяжелые времена, быть не только на коне, но и в слабом, беспомощном, потерянном состоянии. Потому что мы не сможем всю жизнь проскакать на коне с флагом победителя. Мы будем и повержены, и ранены. Мы будем разными. Каждая заряженная тема означает то, что в этой ситуации осталось много чувств, вопросов без ответа, состояний, о которых нам, возможно, даже не с кем было поговорить. Каждая заряженная тема всегда сигналит о том, что ей требуется внимание. Мы не обязаны быть чересчур откровенными со зрителями и подписчиками. Мы всегда имеем право провести черту, Между тем, что оставим себе, а что преподнесем публике. И все же, показывая свое несовершенство и неидеальность, в конечном счете мы становимся неуязвимы, потому что ничего нельзя предъявить тому, кто не прячется, чья жизнь не скрыта от других железным занавесом. И в этой точке сверхнапряжение отступает. Мамин фикус За окном льет дождь, все уже растаяло, земля умывается перед тем, как нанести макияж из зелени, одуванчиков и красных тюльпанов, которые в Москве высаживают к Первомаю и Дню Победы. Мама обожала, когда Москва в цветах. Она вообще цветы очень любила. Я долго думала, стоит ли делиться в блоге тем, что я переживаю мамину смерть, которая ошеломила меня, оглушила, обездвижила. Эта тема пугающая, она ведь не только про смерть, но и про старение, увядание, кризис, переживание большой утраты, в момент, которой не знаешь, возродишься ты из пепла или нет. Прислушалась к себе и поняла, что пока не готова говорить об этом, но передала свое состояние через историю с маминым цветком. Я перевезла к себе домой мамин фикус. На моей кухне должно было быть высокое растение. Я так придумала и решила, что мамин цветок – это отличная идея. Он мог бы стоять, расти и напоминать мне о ней. Только фикус замерз при перевозке и не захотел жить без своей хозяйки. Вместо высокого красивого растения у меня стоит большая сухая палка в горшке. Сухие листья я сняла, ветки обрезала. Я рассказала о Фикусе в одном из своих видео и не смогла сдержать слез. Мама умерла внезапно, и это то, о чем я думала каждый день на протяжении нескольких месяцев. О том, что я не успела подготовиться, что у меня не было этого несчастного времени привыкнуть к мысли об утрате. Хотя, понятное дело, к этому подготовиться невозможно. Мне казалось, что мамин цветок у меня дома выполнит эту миссию. Пока он стоит, я буду привыкать к мысли о том, что мамы больше нет. Но цветок проделал тот же фокус. Листья высохли и отвалились за неделю. Я привозила домой высокий цветок с густой листвой, а он умер так, что я даже не поняла, как это случилось. Мои подписчики меня очень поддержали. Кто-то предлагал забрать фикус себе на спасательную операцию. Кто-то хотел привести мне свои цветы. Люди прониклись фикусом, как мне кажется, больше, чем новым видеороликом. Мы обменялись с аудиторией чувствами, и нам даже не понадобились подробности. А ведь когда-то для меня было немыслимо показывать публично хоть что-то, кроме пионерской радости. Я была девочкой, которой доверяли снимать только праздники, потому что серьезные темы со мной как будто не гармонировали. Однажды лет в 18 для субботних новостей я записывала стендап, текст, который ты говоришь в камеру. Стендап на фоне пожара. Горели какие-то склады, амбары, пострадавших не было, но ситуация все равно развивалась непредсказуемо и была опасной. Когда на монтаже шеф-редактор смотрела пленку, она чуть с кресла от смеха не упала. Я, с одной стороны, вполне логично излагала информацию, А с другой, на моем лице был трудно скрываемый восторг и чуть ли не улыбка. В восторге я была от того, что я в принципе этот сюжет снимала, что меня туда отправили, от того, что я занималась тем, что очень любила, а я обожала говорить со зрителем через камеру. Но после этого меня отправляли только на радостные события. Фестиваль мороженого, праздник весны и все в таком духе. Лишь спустя время мне стало понятно, что эмоциональность – это про разные краски и разные чувства. И показывать, рассказывать я могу действительно о разном. Делиться можно и нужно разными переживаниями и историями, потому что все они в нас. И я понимаю, что подписчики почувствовали, что фикус – это не просто фикус, это моя боль утраты, столкновения с необратимым. Это моя надежда, что после большой потери снова захочется жить. Я больше не хочу, чтобы мама меня любила. Потому что знаю, что она очень любила. У меня, как обычно, всего полтора часа на запись двух роликов для блога. И то эти два часа я отвоевала в своем расписании у садика, школы, курицы в духовке, лежание в кровати с чашкой кофе, работы. Я приношу на кухню штатив, видеосвет, поправляю цветы на столе, вешаю микрофон, сажусь на свой любимый диван и произношу традиционное. Здравствуйте, меня зовут Оксана Козырева, я психолог, телеведущая, и сегодня мы с вами поговорим о... Я люблю комментарии своих подписчиков, глубину их взгляда. Я рассказываю о том, что меня невероятно захватывает и интересует в том темпе, в котором я люблю это делать. Мне нравится приезжать на выступления, читать лекции или давать комментарии на телевидении. Но я понимаю, что даже если моя аудитория не станет какой-то многомиллионной, я все равно продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, потому что мне это очень нравится. Мне больше не нужно доказывать, завоевывать, делать что-то с собой, чтобы понравиться, чтобы приняли и полюбили. Мне не нужно больше кричать своим появлением на экране «Мама, посмотри на меня!» Потому что сейчас я понимаю, что она смотрела. Что-то она рассматривала с радостью, от чего-то отстранялась и не очень хотела видеть. Но мама смотрела, и мама любила меня так, как она могла и умела. Горячо, страстно, противоречиво, критикующе, поддерживающе. Но она любила и видела. И я больше не борюсь за ее любовь, потому что она и так во мне. Мне больше не нужно воевать, что-то делать с собой, соответствовать, потому что любви не соответствуют. Любовь чувствуют. Любовь не заслуживают. Ее чувствуют. Любовь не зарабатывают. Ее чувствуют. Любовь не достигают через самонасилие. Любовь ощущают. Когда-то я была маленькая а ты большая. И иногда мне казалось, что чего-то не хватает для твоей любви, мам, что я должна быть чуть красивее, умнее, шустрее, веселее. И я очень старалась. Все время думала, мам, ну почему тебе просто меня недостаточно, такой, какая я родилась и какая получилась? Мама, я понимаю, что ты просто надеялась, что я смогу все то, чего не смогла ты что у меня будет все то, чего не было у тебя. И самое главное из этого – право выбора, право делать так, как тебе хочется, работать где хочется, жить где хочется, проводить время где хочется, отдыхать где хочется. Ты считала, что для этого должны быть какие-то особенные основания, что это не для всех. Мама, представляешь, это всем можно, вообще всем. Вне зависимости от интеллекта, красоты, социальных успехов, мам, всем можно наслаждаться, радоваться, отдыхать. Мама, я больше не хочу, чтобы ты меня любила через лайки, подписки, рейтинги, экраны федеральных каналов, потому что я знаю, что ты любила меня и без всего этого. А я просто буду делать то, что люблю. Я буду говорить о том, что для меня важно. Для одного человека – 10, сотни, тысячи, миллиона. Часть четвертая. Как открыть рот в своей жизни? Когда мы впервые открываем рот в своей жизни? Правильно, когда рождаемся на свет и делаем первый вдох, расправляя легкие. Мы открываем рот и кричим, чтобы дать понять, что мы живы. И как же ловко мы находим причины, чтобы не открывать рот потом. Трудно говорить правду, обнажать свои чувства в семейных отношениях, отношениях с друзьями, на работе. Кажется, что сохранить их можно, только подстраиваясь и будучи удобным человеком. В итоге отношения людей становятся неодушевленными, а сами люди не понимают, почему все у них как будто есть, а как будто и нет. Вроде и живут, и не живут одновременно. Именно открытый разговор о наших чувствах и потребностях делает отношения живыми, наполненными, такими, которые могут принести глубокое удовлетворение. Но где разница между открытым разговором и выплескиванием эмоций? Как понять, пора уже говорить или не пора? Обо всех ли чувствах имеет смысл говорить? И главное... А что будет с отношениями дальше? Давайте попробуем разобраться. Как открыть рот в паре? Отношения в паре – очень сложный механизм. Они значительно отличаются от наших связей с родителями, детьми. Маму, папу, сына или дочь мы точно не выбираем. И сам факт кровного родства иногда по умолчанию помогает понять и принять друг друга. Даже если мы конфликтуем, родственные связи бессознательно как будто все равно страхуют нас от окончательного разрыва. Мы можем не жить вместе, не созваниваться, но внутри нашей психики эти люди останутся значимыми. Со всеми остальными отлично справится сепарация. Мы уходим от своих родителей во взрослую жизнь, а дети уходят от нас. Этот естественный ход вещей – тоже влияет на отношения. Дистанция порой сглаживает противоречия, позволяет найти комфортную степень близости друг к другу. В паре с партнером все иначе. Никакого кровного родства. Мужа или жену мы все-таки выбираем. И именно в паре мы проживаем просто беспрецедентную степень близости с, по сути, чужим для нас человеком. И с ним тоже проходим разные этапы. На начальном этапе мы сливаемся в единое целое, прорастаем друг в друга. Потом следует этап, как правило, болезненного отделения, когда дистанция увеличивается, и каждый может сфокусироваться на своих интересах, оставаясь при этом вместе с партнером. Дальше проходим рождение детей, старение и смерть родителей, болезни, карьерные и личностные кризисы. Чтобы пережить все это, Не расстаться, да еще и сохранить в отношениях тепло, близость. Придется открывать рот и разговаривать. Много разговаривать. Почему же мы часто так и не решаемся на диалог? Потому что есть множество страхов и стереотипов, справиться с которыми иногда не так просто. Вот только парочка историй моих подписчиц. У меня с мужем очень долго было общение непрямое, потому что... Во мне жило убеждение, что женщина не должна быть сварливой, а то мужчина от нее уйдет к более сговорчивой. Хотелось быть благородной и понимающей. Закончилась колоссальной пассивной агрессией с моей стороны, жуткими конфликтами и двухлетней семейной психотерапией. Папа всегда шутил, что идеальная жена глухая и немая, а мама, когда обижается, никогда не проговаривает. Гордо и сопломбом молчит, мол, сами должны понять. И я долгое время следовала ее примеру. Говорить о чувствах в семье не принято, зато очень принято заботиться о том, что подумают люди. И главное, при ссоре закрыть окна, чтобы никто во дворе не слышал. Что мы здесь видим? Убеждение, что женщине лучше помалкивать, иначе станет раздражать, будет очень неудобной и ее бросят. А быть брошенной, одинокой, стыдно и страшно. В обеих историях мы наблюдаем последствия молчания и подавления эмоций. Сговорчивость оборачивается пассивной агрессией, от которой страдают все. Сколько бы ни говорили сегодня о независимости и отдельности каждого человека, самореализации, семья, отношения и брак остаются ценностью а порой и экономической страховкой. По-прежнему довольно много пар, в которых есть финансовая зависимость кого-то из партнеров. И это, как мне кажется, говорит не об отсталости общества, а о реальной жизни, в которой действительно вдвоем двигаться, заботиться о детях бывает легче, чем в одиночку. Конечно, признак психологической зрелости, когда каждый в паре стоит на своих ногах, имеет свои профессиональные навыки, опыт, умеет зарабатывать деньги. Но даже в этом случае и муж, и жена проходят свои периоды уязвимости. Беременность, рождение детей, смена профессии, увольнение, сокращение, депрессия. Пара может переехать в другой город, в другую страну. Никто не застрахован от ситуации, когда будет нуждаться в поддержке партнера, в том числе и финансовой. И тогда страх, ощущение своей беспомощности перед неизвестностью может прочно закрыть рот на замок. А если я лишусь всякой поддержки? Что будет, если я устрою скандал, а мы сейчас живем на деньги мужа? А могу ли я выразить злость, если я в полной мере сейчас завишу от супруга? А если я признаюсь жене в своих неудачах, и она меня бросит? В такой ситуации люди боятся не только отвержения, но и наказания за свои слова и чувства. А вдруг из-за конфликта мне не дадут денег, и я не смогу закрыть свои личные потребности? Какое уж тут проговаривание! Такие страхи возникают в том случае, если в паре проседает вопрос психологической зрелости и взрослости. И речь сейчас не только о профессиональной реализации каждого. Мы говорим еще о способности заранее договариваться о том, как будут решаться те или иные вопросы в паре, о взаимном уважении. Если отношения партнеров находятся на детском уровне, родитель-ребенок, то один действительно может ощущать себя в полной зависимости от другого и признавать его приоритетность во всем. Второй же легко пропустит момент, когда начнет упиваться своей неограниченной властью. В этом случае стоит заняться в первую очередь собственным взрослением и возвращением себе места взрослого человека в семье. Что можно считать признаками психологической зрелости в паре? Первое. Признание того факта, что это союз двух взрослых людей. В паре нет начальника и подчиненного, родителя и ребенка. Это союз двух личностей со своей историей, взглядами, интересами, особенностями. В паре никто никого не наказывает и не воспитывает. Второе. Зрелая пара не та, где царит единство по любому вопросу. Зрелая пара та, где партнеры могут иметь разные взгляды на какую-то ситуацию и относиться к этому с уважением. Третье. Способность садиться за стол переговоров. Чтобы понимать личные и общие семейные задачи, находить решение, которое устроит все стороны, придется открывать рот и договариваться. Каждый из партнеров достаточно понимает про себя, что для него ценно, важно, интересно, чем он планирует заниматься, какова его роль в воспитании детей, зарабатывании денег, и об этом можно смело говорить другому. Пятое. Каждый из партнеров имеет достаточно профессиональных навыков, чтобы заработать необходимый минимум на самого себя. Возможность жить отдельно от родителей, еду, одежду, развлечения. Ресурсов пары хватает на то, чтобы жить отдельно и принимать свои собственные семейные решения. Шестое. Партнеры способны выдерживать слабости друг друга. Как бы ни убеждал нас психпросвет в том, какими мы должны быть разумными, как важно не проецировать родительские фигуры на мужа или жену, мы все равно в той или иной степени будем это делать, так уж устроена наша психика и способность выдерживать это, принимать слабости друг друга – тоже важная часть зрелости. Практическое задание. Вместе со своим партнером вы можете проверить себя на зрелость, используя предыдущий список, и обсудить ответы на вопросы «Как я чувствую себя в наших отношениях?» Есть ли у каждого из нас возможность влиять на значимые решения – которые принимаются в паре. Что мешает нам договариваться? Могу ли я с уважением относиться к тому, что у партнера другая точка зрения на тот или иной вопрос? Культура ссоры в паре. Чтобы начать проговаривать сложности в отношениях, каждой паре придется выработать свою культуру ссоры. Я бы сказала, от этого зависит то, сколько пара продержится и сможет ли развивать свои отношения. Что относится к культуре ссоры? Первое. Каждый из партнеров признает свое право и право другого на выражение чувств. Я могу испытывать самые разные эмоции в отношениях, обращаю на них внимание и могу искренне говорить об этом с партнером. Чтобы решить конфликт, у каждой из сторон должно быть равное право на чувства. Бывают же ситуации из серии «Я женщина и могу орать и плакать, а ты мужчина, держи свои эмоции при себе». Второе. У каждой из сторон есть равное право высказать и свою позицию, и свои аргументы. Третье. Партнеры обговаривают друг с другом культуру общения в острых конфликтных ситуациях. Например, решают, что они в этот момент стараются отойти в сторону, уединиться и только наедине друг с другом высказывать претензии. Пара может договориться так, как ей удобнее. Кто-то не выносит пауз и стремится решить конфликт сразу. Кому-то нужно остыть и подумать. Важно лишь то, о чем партнеры договариваются между собой. Это может быть правило не говорить о деталях конфликта с друзьями и родственниками, не уходить из дома, пока конфликт не исчерпан. Четвертое. Я сообщения не потеряли своей актуальности. Чем больше вы говорите о себе и о своих чувствах, я чувствую себя очень одиноко, мне больно и обидно сейчас, тем меньше напряжение внутри конфликта. Как только мы начинаем активно оценивать или обесценивать партнера, он автоматически это воспринимает как атаку, обвинение, нападение на себя и защищается. Конфликт, который не заканчивается решением, бесконечен. Если вы не корректируете что-то в общении, поведении, договоренностях после конфликта, он будет повторяться. Важно, чтобы желание что-то менять было обоюдным. Шестое. Можно наложить вето на оскорбления и унижение, чтобы конфликты не наносили тех ран, которые могут и не зажить. Практическое задание. Попробуйте вместе со своим партнером сформулировать свой свод правил при ссоре. Ответьте на вопросы, в чем вы нуждаетесь больше всего, когда происходит конфликт. Какие решения были приняты после последнего конфликта? Насколько ваши конфликты связаны с реальными поступками и словами партнера? Вспомните последнюю ссору и расскажите о ней партнеру от первого лица. Пусть он или она сделают так же. После этого расскажите друг другу, как вы понимаете сказанное своим партнерам. Поверьте, вы узнаете много нового о своих отношениях. Фразы-помощники. «Давай обсудим!» Разговор в паре может начинаться словами. «Слушай, мне не нравится то, как у нас все устроено. Я хочу изменений. Давай это обсудим!» «Знаешь, мне неуютно от того, что произошло. Мы можем поговорить об этом?» «Мне стало больно от твоих слов. Давай поговорим!» «Со мной так нельзя!» Когда вы говорите о границах, пригодятся фразы «Мне неприятно, когда ты так со мной обращаешься. Ты бы мог так не делать, пожалуйста». Знаешь, со мной так нельзя. Я чувствую. В отношении с тобой я чувствую холодность, отстранение, обиду. Мы можем это обсудить. Когда не знаете, с чего начать, говорите о том, что испытываете в моменте. Фразы-отражатели. Когда партнер испытывает сильные чувства, злится, разочарован, обижен, попробуйте сначала отразить его чувства, а потом уже обсуждайте детали. Например, «Я понимаю, ты сейчас в ярости, тебе кажется несправедливым то, что…» Так ваш собеседник поймет, что вы уловили его сигнал, он услышан и понят, и градус эмоции спадет. Хороший и плохой полицейский. Один из основных страхов для нас заключается в том, что конфликт может все испортить, ухудшить бесповоротно, привести к непредсказуемым последствиям. Лучше, знаете ли, не рисковать. Пропросить, говорить. Страх отказа, ухудшение отношений, а ты к этому не готов. Про трудности ответить. От повысившегося уровня стресса эмоции звучат громче рассудка. Становится непонятно, это уже переходит границы и уже хамят, или еще не перешли красную черту, и вдруг ее перейдешь ты, если начнешь поддаваться эмоциям. Я часто слышу мнение, что конфликт – это конец отношений, главная угроза для них. Мы боимся, что нам откажут в ответ на наши просьбы или требования, нас оттолкнут или отвергнут, или еще хуже, накажут за проявление эмоций. И это будет означать что? Что нас не любят и что это конец. В действительности конфликты – это только начало. То, как пара проходит и проживает конфликт, определяет ее будущее. Именно этот сценарий в конце концов эту пару разрушит или наоборот даст ей импульс для дальнейшего развития. После того, как мы озвучиваем свои чувства, просьбы, обозначаем границы, Действительно наступает фаза турбулентности. Во-первых, мы начинаем тревожиться из-за неопределенности. Ждем, как партнер отреагирует, что скажет. Во-вторых, мы не знаем точно, какова будет реакция близкого человека, переживая, сможем ли ее вынести. И здесь у каждой пары свой путь. Конструктивный, когда оба партнера осознают свое право выражать злость. Могут это озвучить, даже повысить голос и покричать друг на друга. Да-да, это считается нормой в конфликте. Кто-то предпочитает длительные напряженные разговоры, но главное, что каждый из партнеров осознает свое право быть недовольным, возмущенным, раздосадованным, право отстаивать себя и считать свои чувства значимыми. Деструктивный сценарий – это когда злость вообще никто не проявляет или ее выражает только один из партнеров. В таком случае пара делится на хорошего и плохого полицейского. Например, папу все считают скандалистом, он всегда орет и он плохой, а мама хорошая, спокойная и наоборот. В таких ситуациях, скорее всего, один из партнеров хорошо подавляет агрессию и выражает ее пассивно. И тогда второму как будто приходится выражать злость за двоих. На языке психологии это называется проективная идентификация. Проще говоря, хороший полицейский проецирует свою злость на плохого, как бы вкладывает ее в своего партнера, нажимает на болевую точку, использует пассивную агрессию. А плохой полицейский взрывается. Он не замечает, что присоединяется не к своим чувствам. Это довольно разрушительный сценарий для пары. Выйти из него можно только, если один из партнеров начнет работать со своим запретом на злость, проговаривать это чувство, присваивать себе агрессию и право себя защищать. Второму же партнеру понадобится много сил, чтобы отслеживать момент, когда его затапливает злостью. Полезно спросить себя, а это сейчас точно мои чувства? Что сейчас происходит? Важно понимать, что не может быть в паре кого-то плохого и хорошего. Каждый из партнеров может быть и тем, и другим, потому что в каждом из нас живут разные эмоции. Еще один деструктивный сценарий – это когда в паре оба партнера долго подавляют свои чувства, что в конце концов приводит к взрывному скандалу который может закончиться драками и оскорблениями. В фильме «Мистер и Миссис Смит» это очень здорово показано, как пара, которая долго прятала истинные чувства, в конфликте чуть ли не убивает друг друга, слишком долго копились эмоции. Фильм, безусловно, красивый и с хорошим финалом, но по факту это фильм о паре, которая слишком долго жила в мертвых отношениях. Никто толком не знал, что происходит с партнером, что его волнует. Никто не мог озвучить искренне свое состояние, недовольство. И в итоге всем было плохо. И страшный конфликт с драками, где партнеры чуть не убили друг друга, как будто вернул их к жизни, оживил чувства. Муж и жена были невероятно искренне в гневе и ярости друг к другу. Предполагаю, что можно было обойтись без драки, если бы честность и эмоции в паре проявились раньше. В идеале же пара должна со временем изучить реакции друг друга на типичные конфликтные ситуации и научиться выдерживать турбулентность. Возможно, это, конечно, только в конструктивных конфликтах. Важное замечание. Конструктивная ссора – это не дипломатические переговоры без эмоций, Она может быть живой и с сильными эмоциями, криками, слезами и даже битьем посуды. Деструктивной же она становится, если она неконтролируемая и может привести к унижению личности, бесконечным оскорблениям и физическому воздействию. После конфликта в паре действительно на какое-то время может увеличиться дистанция, и это нормально. На переосмысление конфликтов порой тоже нужно время. Умение менять дистанцию в паре – тоже показатель зрелости партнеров. Если вы всеми силами избегаете конфликтов в отношениях, боитесь откровенности из-за того, что результатом станет отстранение и отдаление, скорее всего, вы еще так и не вышли из романтического слияния с партнером. Каждая пара рано или поздно проходит такой этап. Романтическое слияние заканчивается, и каждому из партнеров Становится нужно больше пространства на свои личные интересы и желания. Если пара не проходит этот этап, она может находить самые немыслимые комбинации, чтобы избегать честности в отношениях. Например, дружить против кого-то, избегать любых честных разговоров, чтобы, не дай бог, не отдалиться друг от друга. В долгосрочной перспективе это обречено на провал. Более того, конфликты в паре часто обнажают патологические сценарии из родительских семей. Например, страх отвержения или наказания. Или стереотипы о том, что мужчинам нельзя делиться чувствами, а женщинам нужно быть милыми и неконфликтными. Мужчины не плачут. Многие мальчики росли в парадигме – Мужчину красят не слова, а дела. Мальчики не плачут. После такого напутствия мужчинам бывает крайне сложно включаться в разговоры об эмоциях, признавать свое право на чувства, слабость, уязвимость. Им нужно продолжать жить в костюме неуязвимого супергероя, всегда быть на высоте. Неудивительно, что это порой приводит к разрушительным последствиям. Страдает здоровье или сам мужчина начинает со временем чувствовать себя очень несчастным, а свою жизнь считает бессмысленной. Периодически им стоит напоминать, что разговор о сложностях в отношениях – это нормально. Более того, такие разговоры помогут всем членам семьи чувствовать себя лучше. Мужчина может быть взрослым, зрелым, ответственным человеком, но при этом много чего чувствовать, понимать про себя – принимать свою слабость, уязвимость, сентиментальность, ранимость, и это совсем не стыдно. Все больше мужчин сейчас обращаются к психотерапевтам и, наконец, разрешают себе быть не просто мужем, отцом, сотрудником, но и чувствующим живым человеком. Кроме того, когда мужчина начинает ориентироваться в своих эмоциях, прислушиваться к ним, не только его отношения, но и карьера начинают выстраиваться новым, Порой неожиданным способом появляются силы и вдохновение на новые проекты. Хорошие девочки и сварливые тетки Если вы вспомните практически любую известную сказку, там всегда будет противопоставление. Бедной падчерице и злой мачехи, милой послушной девочки и ее жадной, злой, завистливой сестры. Никому не хочется занимать место плохого персонажа. Большинству нравится ассоциировать себя с добрыми, отзывчивыми принцессами, золушками, спящими красавицами. Так работает психологический механизм расщепления. Его активно использует детская психика. Мама, которая обнимает, целует, исполняет любую просьбу и делает то, что я хочу, это добрая волшебница. А мама, которая мне отказывает, не покупает новую игрушку, целует не меня, а моего брата, ругается, устанавливает правила, это злая мачеха, ведьма, сварливая тетка. Фу такой быть, и никогда я такой не стану. Чтобы детская психика выжила, ей нужно расщепить материнский образ на две части, потому что еще нет сил воспринимать маму целостно, осознавать, что она живая, несовершенная и бывает разной может быть доброй, ласковой, а может злиться и ограничивать, обладать властью. Более того, если ребенку самому запрещают проявлять злость, зависть, ревность, стыдят за эти чувства, выйти из расщепления будет очень сложно. Ребенок сам начнет как будто раздваиваться изнутри. Он будет стремиться стать хорошим, добрым, удобным, получающим одобрение, а свою злость, разрушительные чувства, вытеснит или спроецирует на других. Вырастая, такие хорошие девочки страшно боятся стать сварливыми злыми тетками. При этом сами их везде замечают, попадают в конфликты с ними, или еще хуже, выбирают деструктивных, разрушительных партнеров – зависимых, безработных, асоциальных, таким образом пытаясь сделать себя целостными, ведь свои деструктивные части признать невозможно. При этом хорошие девочки не умеют себя защищать, говорить о своем недовольстве. Такие женщины продолжают жить в черно-белом мире фей и злых ведьм. Я предлагаю обратить свой взор в другую сторону, посмотреть на большую силу тех самых теток, которых все так боятся. Если посмотреть внимательно на историю нашей страны да и других государств, Везде найдется типаж бабушки с крутым нравом, которая была опорой для всего семейства. Могла прикрикнуть на кого надо и со всеми найти общий язык. Это будут, например, легендарные афроамериканки, которые одной рукой держат маленького ребенка на руках, второй помешивают суп в кастрюле, а параллельно ругаются с соседкой и смачно шутят на любую тему. Сварливые тетки зачастую бывают сильными, надежными и очень стойкими. Именно тетка может вести хозяйство, заниматься детьми, еще и работать. Более того, каждая женщина в какой-то ситуации может превратиться в злую ведьму и иметь на это полное право. Проявлять свой гнев, злость, когда сталкивается с предательством, несправедливостью, выражает несогласие. Если убивать злую тетку в себе, кто же защитит вас, когда вы будете в этом нуждаться? Здорово, когда есть на кого опереться, но лучше иметь это в своем собственном арсенале. Слабаков и нытиков никто не любит. Похожая история с нытиками и слабаками, и здесь мы тоже зачастую упорно отказываемся видеть важную часть себя. Скорее всего, кто-то когда-то нам рассказал, что ныть и жаловаться стыдно. Тем не менее, в большинстве случаев это будет подменой понятий. Мы забываем о том, что у каждого человека совершенно разный порог чувствительности. Кто-то проживает потрясение быстро или вовсе старается избегать сильных чувств. А кто-то испытывает весь спектр эмоций мощно, глубоко и долго. Какие-то слова у одного человека вызовут смех, а другого они сильно ранят и заставят испытать сильные чувства по этому поводу. Поэтому если вам в конфликте все как будто ясно и понятно, а другой человек все равно переживает, говорит, что ему больно, неприятно и обидно, это не означает, что он жертва в этой ситуации. Вы, к примеру, можете просто не выдерживать чувств собеседника, и избегать собственной уязвимости. В такой ситуации всегда стоит задать себе вопросы, о каких чувствах мне сейчас сообщают, что я сам ощущаю по этому поводу. Есть один полезный лайфхак в такой коммуникации. Если вам говорят об уязвленности, слабости, растерянности, ранимости, попробуйте продолжить коммуникацию именно на этом уровне. Когда вы переходите в плоскость оценивания, размышлений, практически не остается шансов услышать друг друга. Наоборот, у партнера будет ощущение, что его не хотят понимать. Например, на слова «Я чувствую сейчас большую обиду», «Ты ранил меня своими словами», «Мне больно», ответ может быть таким. «А я сейчас чувствую огромную вину от твоих слов, и мне очень тяжело от этого» поэтому наоборот хочется еще больше наговорить всякого, так как вина невыносима, и я пытаюсь от нее избавиться. Важно говорить не о чувствах другого, а о своих. Так есть шанс услышать друг друга и донести, что на самом деле происходит. Итак, слабаки и нытики, почему мы стараемся избавиться от этого в себе и что с этим делать? Давайте обратимся к историям из жизни. Поняла вдруг, что мне трудно честно говорить о своих промахах, неудачах, о трудностях, разочарованиях. Трудно, потому что я боюсь показаться слабой, а слабаков и нытиков никто не любит. Обратите внимание на последнюю фразу. Чувствуется, что это не мнение автора, а слова, которые она от кого-то услышала. Очень общее мнение обо всех нытиках и слабаках, которых как будто собрали в одном месте – и пристыдили. Когда к вам в голову приходит такое обобщение, рекомендую вспомнить, что любое обобщение вытесняет множество важных деталей. И чем оно обширнее, тем сильнее искажение. Например, все любят только сильных и успешных. Как говорил один мой коллега, сразу хочется задать вопрос: а кто такие эти все? И это лучший способ бороться с обобщениями. Дробить их на конкретные вопросы. Например, а кто именно не любит слабаков и нытиков? А это точно так или просто чье-то мнение? А кому конкретно я боюсь показаться слабой? Кто перестанет меня любить, если я покажу свою слабость? Уже в ответах на эти вопросы вы найдете очень много интересного для себя. На постсоветском пространстве жаловаться, ныть, признаваться в слабости действительно было не принято, потому что одни непростые времена следовали за другими. Война, послевоенное время – это тяжелые годы, когда нужно было, сцепив зубы, вытаскивать себя и свои семьи. Проявить слабость или признаться в ней зачастую означало умереть, поэтому уязвимость приходилось прятать. Она не была предметом первой необходимости. С годами же пространство для эмоций стало больше, хоть и нынешнее время не назовешь простым. Тем не менее, мы начали осознавать, что можем быть не только сильными, неуязвимыми, мы можем проявлять и другие чувства, признаваться, что не справляемся, просить помощи, быть слабыми. Если человек способен признавать слабость, его психика в долгосрочной перспективе окажется более выносливый и здоровый, Он попросту не надорвется, будет чувствовать, где не нужно тащить на себе все и стоит передохнуть. Более того, любой человек ни физически, ни психически не может быть всегда в тонусе, полным энергии и сил. Мы болеем, расстраиваемся, переживаем неприятности, потери, разочарования, обиды, боль, крах наших надежд. Именно это делает нас людьми и помогает нам, Расти, менять что-то в себе и в отношениях. По-настоящему близкими мы можем быть лишь с теми, кому не страшно открыться в своей уязвимости. Страх, что бросят, если начнешь негативить, ты всегда должен быть оптимистичен, всех веселить, все выдерживать. Это и про семейные отношения, дружеские, рабочие. Вышла на работу через 10 дней после операции. Не хотелось казаться уязвимой, слабачкой. При этом трое погодок было. Периодически в связи с этими накоплениями прорывала истериками. Потом себя корила жестко. И опять по кругу. Оптимизм, трудоголизм. Читала книги «Пять языков любви», «Очарование женственности», чтобы постигнуть и открыть женщину в себе. Потом дошла до невроза. В терапии уже полтора года. А до сих пор сложно говорить о своей боли, как-то жаловаться. Но хотя бы наедине с собой признаю, что не такая я железная. Я живая, и бывает по-всякому. Ближе к реальности я сейчас однозначно. С большим сочувствием сейчас к себе отношусь. Соответственно, и к детям тоже. В этой истории мы видим страшную примету нашего времени и последствия позитивной психологии и самых разных теорий о настоящей женственности. Нельзя негативить... Обернулось накоплением и подавлением самых разных чувств, гигантским напряжением и взрывами в виде истерик, чтобы это напряжение с себя сбросить. И самое страшное в этом сценарии система – самонаказания за негативные эмоции, которая все-таки прорвалась. То есть мало того, что человек лишил себя права на добрую половину своих чувств, он еще и жестко с собой обращался, если они проявлялись. И это все Делала с собой мама троих детей, погодок, которой нужно было восстанавливать здоровье и работать. Это все равно, что танком по себе проехать. Закрытый рот в отношениях именно так и работает. Если вы очень долго молчите и все подавляете, взрывы неизбежны, и они будут яркими и громкими. Представьте свой выдох, когда вы надолго задерживали дыхание. Он будет громким, и практически все тело будет выдыхать и дрожать вместе с вами. Именно потому, что вы сдерживались. Более того, когда вы долго задерживаете дыхание, организм воспринимает это как страшную опасность. Все психические системы будут приведены в напряжение. И совсем другое дело, когда вы просто дышите регулярно. Вдох-выдох, вдох-выдох. С эмоциями. То же самое. Миф о счастливой семье. Итак, мы разобрались с собой, поняли, что все эмоции важны, нет плохих и хороших чувств, все наши части нужны и конструктивные, и деструктивные, что говорить лучше о себе, а не о другом человеке, когда мы хотим выразить наши переживания. И что же делать со всем этим богатством? А что, если ваша жизнь и ваши отношения больше никогда не будут прежними? Что ж, друзья мои, добро пожаловать в вашу жизнь. Вы, наконец-то, внутри нее, а не снаружи. Появление подобных вопросов означает, что вы, наконец, участвуете в своих отношениях. И даже можете узнать, что они из себя представляют. Возможно, будет больно, но есть и хорошая новость. Если вы внутри вы сможете что-то сделать с тем, что обнаружите. К сожалению, многие из нас годами могут жить внутри мифа об отношениях. В семейной психологии, например, есть такое понятие – семейные мифы. Один из них называется «счастливая семья». Те, кто в нем оказался, обычно рисуют некую картинку в своей голове, примерно как в рекламе колбасы или дачной беседки. Лужайка, застолье, дети, родители, бабушки и дедушки за столом – все улыбаются, фотографируются. Вокруг царит согласие и понимание, и на все праздники все собираются вместе. И все очень-очень любят друг друга. Семья может так увлечься этим мифом, что будет всеми силами подтягивать реальность до воображаемой картинки. Все будут стараться ей соответствовать. При этом люди годами могут не видеть серьезные конфликты, не решаться на важные разговоры, избегать очевидного, и миф рискует рассыпаться при весьма трагических обстоятельствах. И тогда, наконец, станет видно, что счастливой семьей там никогда и не пахло. Вместо этого мифа может быть любой другой. Мы – семья героев. Мы – те, кто всегда выживают и объединяются только вокруг трудностей. Любая семья, которая жестко держится внутри определенной концепции, обречена на закрытые рты, потому что любая искренность становится угрозой тому, что фасад рассыпется. Но на самом деле во всех этих вариантах люди не участвуют в отношениях по-настоящему, зачастую присутствуют в них формально, по инерции. Открыть рот в отношениях – это все-таки осознавать, что отношения – то, на что можно влиять, где можно озвучивать свои потребности, чувства, говорить о том, что нравится и не нравится, и при этом не быть изгнанным оттуда. Именно это считается признаком функциональной или, проще говоря, жизнеспособной, психически здоровой семьи. Как открыть рот в отношениях с пожилыми родителями? Частый запрос в моей практике – как выстроить отношения взрослым детям со взрослыми родителями. Чисто технически всем все понятно. У каждого своя отдельная жизнь, дети, как правило, финансово независимы, у них уже свои семьи, но болезненные темы все равно остаются. Пожилые родители обижаются на редкость встреч, продолжают критиковать, делать грубые замечания, Подчеркнуто общаются с кем-то из взрослых детей больше, а с кем-то меньше. И сколько бы ни было лет взрослому человеку, как бы он ни был автономен, тема родителей все равно будет волновать. Можно ли выражать злость, если ты видишь пожилого, стареющего человека? Ведь жалко его. Я постоянно проваливаюсь в чувство вины и долга при общении с родителями. До сих пор грызу себя, что не оправдало их ожиданий. На эту тему можно написать отдельную книгу, но я приведу в этой главе несколько опорных моментов, которые точно помогут вам сориентироваться. Помните, что сепарация, отделение от родителей – это процесс, который никогда не будет пройден до конца. Сколько бы мы ни изучали это модное слово, отношения очень живой процесс, И родители, даже те, которых мы не знали или те, которых мы ненавидели, остаются значимыми фигурами для нашей психики до конца жизни. Так что расслабьтесь и перестаньте трясти себя на тему «Достаточно ли я сепарирован?». Слишком идеальный родитель и слишком плохой – сигнал больших проблем в отношениях. Мы идеализируем или категорично обесцениваем Когда не хотим видеть реальность и сталкиваться с собственными, порой болезненными чувствами, вынесем за скобки совсем патологичные и травмирующие отношения. Фундамент здоровых отношений взрослых детей с родителями ⁇ финансовая независимость, жизнь отдельно друг от друга, возможность принимать автономные решения по поводу своей жизни, отношений, профессии, места жительства. Это база. Даже если ее нет сейчас, к этому можно постепенно двигаться. Если отношения с родителями тяжелые, много травмирующих воспоминаний, которые вызывают сильные чувства, стоит пойти в длительную психотерапию хотя бы на 1-2 года. С пожилыми родителями довольно сложно что-то радикально изменить в отношениях. Нельзя переписать воспоминания, исправить прошлое невозможно но реально получить поддержку и безопасное пространство для своих чувств и воспоминаний. Стоит ли сейчас во взрослом возрасте высказывать родителям свои детские обиды и требовать признания своих чувств? Решение об этом принимать только вам. И лучше через кабинет психотерапевта. По нескольким причинам. Чтобы вы не решили сказать уже пожилым родителям, Важно быть готовым к тому, что реакция на это может быть любой. От гнева, отрицания до равнодушия. Очень забавны фантазии на тему того, как вы скажете что-то родителям, они что-то осознают, и вы сольетесь в искренних объятиях. Так бывает далеко не всегда. Воспоминания об одних и тех же событиях у вас могут быть абсолютно разными. Эмоциональная емкость у каждого тоже разная. Поэтому говорить о чем-то стоит только тогда, когда вы не ожидаете какой-то конкретной реакции в ответ. Если в отношениях с родителями вам нельзя было проживать злость, бунтовать, отстаивать границы, все нерешенные задачи прошлых периодов будут накладываться на отношения сегодняшнего дня. Даже если вам 50, а маме и папе лет 80. Злиться на родителей, говорить «со мной так нельзя» Нормально в любом возрасте. Равно как такое же право есть и у них. К сожалению, в некоторых ситуациях взрослым детям приходится отдаляться от родителей, чтобы общение все-таки было комфортным. Иногда это бывает единственно возможным выходом. Нужно ли прощать и благодарить родителей? К сожалению, очень много псевдопсихологических подходов активно спекулируют на эту тему предлагая скорее простить родителей, сказать им спасибо, чтобы, наконец, в вашей жизни начали происходить какие-то волшебные изменения. Конечно, это относится к магическому мышлению. Во-первых, такой подход больше походит на сделку. Какая уж тут искренность чувств. Я сейчас всех быстренько прощу, и у меня все наладится. Во-вторых, прощение и благодарность – это чувства, которые могут возникнуть Только естественным образом. Это импульс, который вы ощущаете внутри. По принуждению невозможно ни простить, ни ощутить благодарность. Как ни печально, но есть истории, которые простить довольно сложно. Поэтому достаточно согласиться с фактом того, что это было так. Не нужно насиловать себя псевдопрощением. Хочется угодить родителям, чтобы не испытывать чувство вины или долга. Если в общении с родителями постоянно возникают эти тяжелые чувства, то это сигнал о том, что вам до сих пор страшно взять свое право на собственную жизнь и собственные решения. До сих пор хочется получить одобрение и признание родителей. Особенно трудно, если в детстве этого было мало. Спросите себя, о чем говорят вам эти чувства. Должны ли вы и виноваты ли вы в чем-то в реальности? почему так страшно принимать решения без одобрения родителей, хотя вы взрослый человек. Важно признавать право родителей на свой взгляд на собственную жизнь, старение, отношение к здоровью, смерти. Это бывает очень болезненным. Только вы решаете, какими будут ваши отношения с пожилыми родителями, формальными или живыми, где можно будет честно говорить о себе, своей жизни, своих взглядах, интересоваться друг другом, спорить, быть несогласными, но не разрывать при этом контакт. Признак того, что у вас все в порядке в отношениях с пожилыми родителями – отсутствие сильно заряженных тем, когда есть и за что позлиться на них, и за что вы искренне благодарны. Раз уж я так много говорила о маме в этой книге, дополню и эту главу. Я бесконечно благодарна и маме, и себе за то, какими были наши отношения и какими они стали в последние годы. Мы тоже переживали свои кризисы, спорили, не соглашались, но никогда не обрывали общения. Я только недавно поняла, что это было признаком настоящей близости. Это не всегда было просто, иногда это было больно, но любви и благодарности, как выяснилось, в наших отношениях оказалось намного больше. «Мне страшно повезло. С мамой можно было очень открыто все обсуждать. Она не замораживалась, не убегала в себя. Можно было и поругаться, и помириться, и выпить чаю, и посплетничать от души, и похохотать так, что папа начинал ворчать в соседней комнате, потому что мы своим смехом мешали ему смотреть телевизор. И это ведь тоже про способность разговаривать». Пока вы говорите друг с другом, есть шанс услышать самому и быть услышанным, любить и быть любимым. Я рада, что наши отношения с мамой были живыми, а не формальными. В моей электронной почте так и остались билеты на концерт, на который мы с мамой не успели сходить. И эти билеты я покупала не потому, что должна, а потому что очень хотела провести это время с мамой. Как открыть рот с соседями? открывать рот нам приходится в самых простых ситуациях на каждом шагу вчера я поругалась в домовом чате ну как поругалась нет я просто вовремя уловила неприятное ощущение от формы разговора от интонации и фраз одна из участниц выкладывала в чат фотографии с каждого этажа и требовала убрать все что хранилось на площадке даже если это было оставлено там на пять минут коляска самокат или стул По факту и по закону она была права. Но вот эти интонации сверху вниз в тексте, как в тюрьме. Убрать, вынести, вы не уважаете соседей. Хотя никто из соседей не жаловался, и каких-то огромных вещей или коробок, которые всем закрывали проход, не было. Я хотела было пролеснуть и дальше пойти в ленту своих соцсетей, но успела поймать раздражение и остановилась. Что происходит? Что мне не нравится? я поняла, что стиль коммуникации мне не нравится. В чате собрались кто? Собственники квартир, взрослые, равноправные люди, мои соседи, которые точно могут общаться иначе. Я не хочу, чтобы со мной так разговаривали. Мне так неприятно. Я не согласна. Вот какую реакцию я ощутила. Писать в чат или не писать? Мы все живем в новом доме совсем недавно, меньше полугода. Плохо знаем друг друга, а тут я со своим неприятно. Есть у людей и поважнее проблемы, да ладно, не буду вмешиваться. Примерно так я уговаривала себя обойти конфликт. А потом задала себе вопрос, а что бы я сказала клиенту, сидящему у меня на приеме в такой ситуации? Этот прием я использую постоянно, и он еще ни разу меня не подвел. Я бы точно сказала, что всегда можно выразить свое недовольство, если вы это считаете важным. А еще я подумала, что эта волна раздражения точно захлестнет меня в какой-то другой ситуации, а я совершенно этого не хочу. И я написала, что мне неприятен такой формат общения. Для меня сообщения в приказном тоне неприемлемы и объяснила свою позицию по существу. А дальше почувствовала, как меня обдало горячей волной. С одной стороны, я ощутила невероятное облегчение. С другой – огромный страх. Как я сейчас буду выглядеть в чате? А вдруг все подумают, что я скандалистка и не будут со мной общаться? А если меня никто не поддержит и меня заклюют? Но ощущение, что все-таки стоило это сделать, не покидало. Я высказала по адресу, отрегулировала коммуникацию в моменте, защитила свои границы, границы допустимого эмоционального общения. Я не предала себя. Что было дальше? О, всем знакомая звенящая тишина, когда в чате, школьном, домовом, рабочем появляется конфликт. И все напрягаются в ожидании. Чей ход следующий? Что будет дальше? Девушка мне ответила так, как это часто делают лидеры, которых внезапно уличают в грубости. «Ой, делайте, что хотите!» Для меня конфликт в целом был исчерпан. Мне было достаточно внутри того, что я воспользовалась правом ответить, обозначила, проявила несогласие и, в принципе, свое отношение к ситуации. Конфликт как будто закончился, но дальше началось самое интересное как отреагировали остальные участники чата. Первым сообщением после небольшой перепалки было «пожалуйста, не ссорьтесь». Второе «ну давайте не будем ругаться, мы ведь тут такие дружные». И эти ответы куда любопытнее произошедшего конфликта. Ведь смотрите, что получилось. Конфликт был прозрачен. Две стороны, как в дебатах, довольно открыто высказались, друг другу, напрямую. Казалось бы, на этом все. Но ответы других людей показали то, что происходит в 90% групп. Людям невероятно трудно выдержать конфликт и агрессию, даже если она их не касается напрямую. Хочется поскорее замазать, замять, сгладить. Я сама много лет была человеком, идеально сглаживающим углы, первым идущим на примирение, мастером спорта, примирительной дипломатии. Когда в детстве постоянно миришь родителей, а они посылают тебя друг к другу, чтобы как-то снять напряжение, функция урегулирования у тебя встроенная. Вот только когда ты постоянно сглаживаешь углы, трудно представить, сколько злости ты носишь в себе, удерживаешь, подавляешь, а ведь силы на это могут очень быстро закончиться. Более того, пока вы в моменте не начинаете реагировать на то, что вам не нравится, вы будете носить эту ситуацию неделями, месяцами и годами. А теперь давайте поговорим о фразе «Ну ведь мы же такие дружные соседи!». Это все тот же миф о дружной и крепкой семье. Поэтому история о дружных соседях тоже нуждается в проверке. Я задала сама себе вопрос «А мы действительно дружные соседи?». Мы же друг друга даже в лицо толком не знаем, мы еще ни разу не собирались вместе, наоборот, только начали знакомиться и конфликтовать, что совершенно нормально. Но нам уже предлагают куда-нибудь подальше спрятать злость, раздражение, а ведь именно такой вопрос приводит к тому, что в группе, сообществе находиться становится невозможно. Как открыть рот на работе? В коллективе на работе мы проигрываем множество семейных сценариев. Начальники становятся родительскими фигурами, а коллеги конкурентами за любовь и признание. И, конечно, семью хочется дружную, сплоченную, порой ценой собственных интересов. У меня страх говорить о том, что не устраивает стеснение это страх изгнания, неприятия окружающими и социумом и чувство вины, что ставлю других в неудобное положение. Мы действительно боимся быть отвергнутыми и изгнанными. Страх этот очень древний, и часто мы выбираем наступить себе на горло, но все же остаться как будто бы среди своих. Самое интересное – это вполне адекватная позиция. Когда вы слышите «будь смелее, проявляйся, будь собой», «будь свободным, делай и говори, что хочешь», вы неизбежно попадете в ловушку, потому что просто говорить все, что вздумается, означает игнорировать реальность. А реальность такова, что все мы работаем в определенных группах, в социуме, и на самом деле глубоко внутри нуждаемся в том, чтобы нас приняли и признали. Это совершенно нормально – осознавать ценность достигнутого, дорожить отношениями в коллективе, компании, в городе, доме и не хотеть их терять. К сожалению, много маркетинговых концепций построено на отсечении прошлого и дерзкого шага к смелому будущему. Бросайте скучный офис, который не устраивает, и отправляйтесь в свободное плавание. Зачем жить в зиме, когда можно жить в теплом климате? И подобные истории легко трактовать, как если что-то не устраивает, просто избавляйся от этого. И рецепт может очень нравиться именно потому, что не нужно проходить, Через этот мучительный страх отвержения и изгнания. Не нужно его испытывать, озвучивать важное, договариваться о новых условиях. Зачем это делать, когда можно просто сжечь мосты, уйти? И это глобальная ошибка всех, кто сталкивается с кризисами, в том числе на работе. Конфликты и кризисы – это нормальная и необходимая часть любых здоровых отношений. Избавление, быстрое отрезание всех хвостов – это отличный способ избежать конфликта и кризиса. Правда, с одним побочным эффектом. Это будет ненадолго, до следующего кризиса. Когда мы просто от чего-то быстро, молниеносно избавляемся, уходим из рабочих отношений или личных, мы тем самым их обесцениваем, делаем плохими, чтобы пойти к хорошим. Обесценивание облегчает переход. Так наша психика действует по-подростковому, хлопая дверью. Это как с цветами. Можно медленно и аккуратно пересадить с корнем, а можно резко вырвать, и тогда придется растить новый цветок, опять с самого начала, семечка. Когда мы что-то автоматически полностью считаем плохим, прощаться проще и быстрее. Пересадка с корнем – как раз включает прохождение через страх отвержения и изгнания. Выдерживать эти чувства внутри отношений – признак зрелости. Когда мы просим повышения в должности и в зарплате, мы обязательно проходим через страх отвержения и изгнания. Отказ в повышении может означать, что мы как будто плохо работали и на самом деле нас не ценят и не любят. Отказ легко перебрасывает нас в категорию неудачников. Любые притязания на более комфортные условия труда, зарплату могут внутри нас означать, что мы тем самым как будто обижаем своих коллег и не думаем об их интересах, считаем себя какими-то особенными. Но это не более чем ловушки, если мы понимаем следующие вещи. Бояться и переживать, выходя на кризисный разговор, это нормально и естественно. Когда вы только собираетесь озвучить свое недовольство или показать уязвимость, вы столкнетесь со всеми возможными страхами: осуждения, отвержения, наказания, изгнания. важно дать им место, не пытаться что- то срочно с ними сделать. дайте себе время побояться, посмотреть на эти страхи, что они говорят вам, что так всегда было и поэтому нечего ждать чего то нового. более того. Не будем забывать, что страхи всегда высвечивают слабые места для нас в будущей ситуации. Будем реалистами, нас действительно могут отвергнуть, осудить, пристыдить, атаковать. Мы никогда не можем этого предсказать заранее. Но все эти сценарии совершенно точно возможны. Мы не контролируем чувства и мысли других людей, и это нормально. И если мы не убегаем от страха, у нас есть время подумать, А что же со всем этим мы будем делать? Как быть, если отвержение и изгнание все-таки случатся? Вдруг вам действительно скажут, а не много ли вы себе позволяете? Они не жирно ли? А вот другие молчат и не чирикают, а вы особенный. К этим вопросам и реакциям важно быть готовым, потому что мы с вами живем не в идеальном мире. Какие у меня основания? С виду этот вопрос кажется очень простым – трезво оценить существующую реальность в отношениях, на работе, в финансах. Например, вы просите повышение по работе и повышение зарплаты. Связь с реальностью пролегает в цепочке вопросов. А какое я действительно место занимаю в компании? Достаточно ли у меня клиентов, как у фрилансера? Насколько я конкурентно способен в этом? Какие у меня отношения с коллегами и руководством? Что и как я делаю? Какую обратную связь получаю? Каков мой профессиональный рост за последнее время? Каковы мои личные результаты работы? Есть ли спрос на рынке на таких профессионалов, как я? Как я планирую развиваться дальше? Чего хочу в профессиональном направлении? Этот чекап стоит провести до того, как вы начнете говорить о повышении. Нет опоры прочнее, чем опора на реальность. Она не подведет вас ни в одном разговоре и позволит очень много увидеть в своей жизни. Главное – не обманывать себя. Трудно соединить в одной реальности человека, который мало чего хочет, вообще не интересуется своей работой, но при этом рассчитывает на финансовый рост в этой сфере. Мне очень понравилась фраза, которую я однажды услышала от своих коллег. Быстрый успех – это медленно, но без остановок. Путь обоснованного развития, соотношения, вложенного и полученного, не может не принести результатов. Взрослый-взрослый В профессиональном мире мы часто забываем, что должностная иерархия не означает того, что руководство и начальство – это родители, а подчиненные – дети и попадать в эту ловушку довольно опасно. Тот же страх отвержения трудно переносим только в том случае, если мы забываем, что детство кончилось, и мы живем во взрослом мире. Отвержение болезненно, когда ты бессилен, когда ты маленький и жаждешь чего-то, а кто-то большой и сильный, наделенный неограниченной властью, отвергает тебя. Бессилие в этой ситуации, невозможность ничего сделать – Ощущается очень больно и разрушительно, а главное, трудно дать выход этой эмоции. Бессилие близко к безысходности. И когда мы проецируем на руководителя роль родителя, то неизбежно возвращаем самого себя в роль ребенка, который очень хочет папиной и маминой любви, чтобы его отметили, признали, оценили. Знаете, как часто говорят начальству, «Семен Семенович, ну вы нам как отец родной». Алла Васильевна, защитница вы наша. Это чистой воды проекция. Если вы думаете, что в мире фриланса и блогинга что-то иначе, напрасно. Родительская модель быстро трансформировалась в разного рода наставников, менторов. Даже во фрилансе наше бессознательное легко найдет, на ком отыгрывать родительские проекции. Поэтому осознание своей собственной взрослости чрезвычайно важно. Это как исходные данные. Я взрослый и работаю со взрослыми. Каждый из нас в состоянии самостоятельно позаботиться о себе, сообщить о своих потребностях, защитить границы. Должностная иерархия не означает того, что я нахожусь в безусловном подчинении и должен выдерживать отношение к себе как к ребенку. Всегда быть доступным лично по телефону, терпеть, когда меня унижают, оскорбляют, кричат, обесценивают. При этом, как взрослый человек, я понимаю, что в любой компании, сфере, куда я прихожу, есть так называемые свои правила игры. Где-то очень жесткие и формальные, а где-то гибкие и мягкие. и Я понимаю свою ответственность за то, чтобы отнестись к этим правилам с уважением и адаптироваться к ним. Или понять, что мне это не подходит и сделать другой выбор. Точно так же в работе фрилансера, творческого предпринимателя, стилиста, дизайнера интерьера, психолога, парикмахера, СМ-щика вы столкнетесь с вопросом своих личных границ в отношениях с клиентами, потому что туда тоже будут привноситься переносы из ваших значимых отношений и значимых отношений клиента. Проще говоря, крупный авторитетный руководитель с огромным штатом подчиненных может также видеть в дизайнере интерьера очередного своего сотрудника и пренебрегать рамками и границами, которые поставил специалист. И как-то избежать этого не получится, если вы не хотите выгореть. Придется формулировать для себя правила работы с клиентами, те, которые подходят именно вам. За сколько вы работаете, в какие дни, в каком графике, в какие часы вы доступны по телефону и в мессенджерах, а в какие нет, сколько стоит ваша дополнительная работа. Все это необходимо именно для того, чтобы сохранять свое место взрослого в профессиональных отношениях в том числе. Именно тогда, когда вы помните, что вы взрослый, отвержение выносимо и не будет так сильно пугать. Оно останется неприятным, это правда неприятно, когда вас не берут на должность мечты, не выбирают на кастинге, не повышают зарплату, не соглашаются дать внеплановый отпуск. Но взрослый человек в этой ситуации, в отличие от ребенка, имеет гораздо больше ресурсов что-то с этим сделать. Сменить компанию, получить дополнительное образование, выбрать другое направление в своей сфере, взять перерыв или пойти каким-то нестандартным путем в своей профессии. Когда вы взрослый, отвержение больше не означает, что вы плохой, вас не любят и ничего толкового вы сделать не можете. Шепните это при случае тому маленькому мальчику или девочке, которые сидят внутри вас. Им понравится. Можно проговорить это прямо дословно. «Катя, то, что нас отвергли, ужасно и неприятно. Но мы с тобой сейчас придумаем, что с этим делать дальше. Ведь если нам отказывают здесь...» Это не значит, что с нами что-то не так. Мы можем обратиться за поддержкой, помощью, и мы справимся. Так как же просить повышения? Вопрос повышения на работе обычно стоит тогда, когда человек проживает кризис. Он уже недоволен тем, что у него есть, злится на это, копит раздражение и хочет изменений. В этот момент действительно появляется энергия на перемены. Вопрос только на какие именно. По поводу сложности говорить открыто, просить повышения. Обычно сложно тогда, когда нет уверенности и аргументов по поводу того, что запрос адекватен. Может, мне на мои же косяки укажут так, что я еще и должна останусь. Но, возможно, это зависит от того, насколько серьезна проблема. Одно дело просить повышения хорошей зарплаты в хорошем месте – и другое дело, если объективно платят мало или несправедливо. От степени дискомфорта зависит. Чем он больше, тем легче высказать все, и от наличия аргументов и фактов. Аргументы и факты – это те самые основания и та же самая связь с реальностью. Действительно, это отдельный труд учиться анализировать процессы, которые происходят у вас, в том числе на работе, Формулировать те основания, по которым вы хотите изменить текущую ситуацию. Всегда можно обратиться за помощью к карьерному консультанту, который сориентирует, поможет исследовать вашу карьеру. И это, кстати, тоже важный лайфхак – обращаться к специалистам по своему конкретному запросу. Не ждать от себя подвига, а консультироваться с теми, кто владеет узкой специализацией поможет со стороны взглянуть на ваш опыт, сопоставить его с ситуацией на рынке. Взгляд человека со стороны очень здорово выдергивает из рутины и заезженной клии, И адекватность своего запроса отлично тестируется на таких встречах. Более того, тут важна в целом внимательность к себе, к своим желаниям, амбициям, ресурсам, чтобы действительно понимать, откуда и куда вы движетесь в своем деле и движетесь ли вообще но я хочу обратить внимание на конкретную фразу. Может, мне на мои же косяки укажут так, что я еще и должна останусь. Чувствуется за этими словами чей-то очень неприятный и стыдный опыт. Причем не факт, что это опыт автора. Возможно, это опыт родителей, и других родственников. Почему-то за этими словами видится ребенок, который пришел с каким-то желанием, а на него сорвались криком, критикой, и он ушел обиженный и ошарашенный. И здесь будет полезно вернуться в ситуацию взрослый-взрослый. И как с позиции взрослого человека мы можем расценить ситуацию, когда просим повышения, а нам указывают на косяки и разносят в пух и прах. Мы видим манипуляцию, в которой произошло склеивание. Запрос потребности кризис сотрудника склеивается с его неидеальностью претензиями работодателя. Цель этого склеивания у работодателя или начальника – защититься от неудобного вопроса, оставить его без ответа, вызвать у сотрудника чувство вины и стыда за как будто бы неадекватный запрос. Такая манипуляция вредит обеим сторонам. С одной стороны, как будто бы нет лишних расходов на сотрудника. С другой – кризис никуда не денется. Сотрудник начнет проявлять свою агрессию пассивно, или будет искать другую работу. Никакая компания от этого не выиграет. Гораздо конструктивнее в целом смотреть, что не так в данной ситуации. Возможно, не будет финансовых изменений, но будет улучшение в графике работы или другие бонусы. А может обнаружиться прореха и нестыковки в структуре компании, в должности, где не совпадают компетенции сотрудника, его сильные стороны и задачи должности. В этой ситуации важно понимать, что укажут на недостатки, что должна останусь, не более, чем ход в игре. Бояться этой ситуации не стоит именно по той причине, что это, как правило, маскировка реальных причин кризисной ситуации. К этому всегда можно аргументированно возвращаться в разговоре, честно признавая свою неидеальность и допущенные ошибки. Волшебная фраза. Да, так и есть, были ошибки, но… Работает в профессиональных отношениях очень терапевтично. Когда мы признаем какие-то реальные факты, это важно, чтобы они были реальными, а не выдумкой или фантазией. Собеседник чувствует, что у вас обоих есть контакт с реальностью, есть диалог, а значит, можно договариваться дальше. Важно помнить, что действительно бывают начальники, общаться с которыми невыносимо тяжело. Места работы, где мы по многим причинам можем чувствовать себя плохо, где договориться о чем-то конструктивно не получается. Опыт моей практики показал, что лучше всего в таких ситуациях работает медленный переход. Медленный переход. В моей практике были случаи, когда человек обнаруживал себя в полном отчаянии на работе где не нравился график, стиль корпоративных мероприятий, общение с руководством и не знал, что с этим делать сию секунду. Поскольку мы все-таки живем в мире взрослых, и не всегда у нас есть возможность просто хлопнуть дверью и начать все заново. Когда мы работаем, получаем регулярные деньги, планируем жизнь, обязательства, то не можем себе позволить крушить все одним махом. Да и те, кто может себе такое позволить, не перелистывайте. Сейчас поймете, почему вам это тоже полезно прочитать. Более того, хлопанье дверью зачастую оборачивается еще большим стрессом, чем нелюбимая работа. И тогда я рекомендую начинать признавать реальность, открывать рот и... пока не увольняться. Дайте себе время со всех сторон оценить масштаб бедствия. В среднем это может занять год. За это время можно понаблюдать, где ваши реальные недовольства и реальные факты того, что не устраивает, а где ваша фантазия и попадание в травматический опыт. За этот год можно начать озвучивать и прояснять график, обязанности, стиль коммуникации, отследить, что именно доставляет самый большой дискомфорт. Когда вы даете себе время и принимаете решения, пока не принимать решений, вы в конечном счете точно выберете самый оптимальный для себя вариант. Ловушки в общении с людьми. Зачем говорить, если ничего не изменится? Вопрос «зачем» и правда важен в любой ситуации. Он позволяет сфокусироваться на том, что вы чувствуете и чего хотите. И вложить в слово «зачем» можно совершенно разные смыслы. Вопрос цели. Смысла иногда совсем нет. Мне несложно рассказать, только ведь никто не поможет. Еще одна ловушка, мешающая открыть рот. Многие пациенты приходят в психотерапию в надежде, что сейчас они поймут, что нужно делать с другими, чтобы те другие вели себя как-то иначе. Муж разговаривал или вел себя не так, как прежде. Мама перестала вторгаться со своими замечаниями. Дети проявили бы хотя бы капельку уважения, а то никаких сил нет. И дальше человека обычно ждет болезненное разочарование. Волшебной кнопки управления не существует, а собственное всемогущество весьма сомнительно. К слову, всемогущий контроль – это одна из наших психологических защит, часто, кстати, используемых. Так зачем же говорить? Говорим мы что-то вслух в первую очередь для самих себя. Мы даем себе право озвучить то, что считаем важным. Мы разрешаем себе чувствовать, а этим чувствам позволяем быть в этом мире, в поле наших отношений с людьми. Я часто говорю своим клиентам, что важно произнести. Произнести вслух. И нужно понимать, что реакция с той стороны может быть абсолютно любой. Ее даже может не быть. Но произнесенное вслух само по себе начинает менять, Ткань отношений, в том числе с собой. И в отношениях с собой стоит задать вопросы. А зачем я остаюсь там, где мне не помогут, не откликнутся? Зачем я остаюсь в этих отношениях? То есть смысл говорить о своих чувствах, эмоциях, просить помощи, не в том, чтобы другой что-то гарантированно сделал, а чтобы принимать решения про себя, свою жизнь и свои отношения. Чувствуете разницу? Если мы молчим, потому что наш голос одинок и не находит ответа, значит, по какой-то причине мы остаемся в том месте, где уже и не надеемся быть услышанными. Какая она у вас, и стоит ли эта причина вашего одиночества? Счастье любит тишину или прививка от зависти. Фраза ⁇ Счастье любит тишину ⁇ уже стала мемом. Кого-то она страшно раздражает, а кто-то искренне в нее верит. Давайте разберемся на примере истории подписчицы. Делиться радостями тоже трудно, потому что это вроде как хвастаться, да и чужие успехи тоже мало кого-то интересуют. Мой жизненный опыт показывает, что люди скорее готовы жалеть кого-то, чем искренне радоваться. В этой набившей оскомину фразе пропущено одно важное слово, и это слово – «идеальное». Точнее, эта фраза будет звучать так – «Идеальное счастье любит тишину». Бояться делиться радостью стоит только в том случае, если вы расщепляете реальность на плохую и хорошую. Если ваше счастье близко к идеальной, вылизанной картинке, и ее крушение очень пугает. Если же вы допускаете неидеальность, несовершенство, всегда понимаете, что жизнь полна неопределенности, и когда угодно может случиться все, что угодно, такова жизнь, друзья, вам не будет страшно делиться счастьем, потому что вы уже не станете его идеализировать. Страх делиться успехом основан на бессознательной фантазии о том, что чужая зависть может его разрушить. Это буквальное представление о том, что если я завидую, то я причиняю вред другому человеку. На самом деле это не более чем магическое представление о силе собственного воздействия и влияния на других людей. Маленькие дети прекрасно знают, что такое разрушительная зависть. Это когда вижу машинку у другого мальчика, он ею со мною не делится, я страшно завидую и ломаю ее. Или как в «Беспреданнице» Карандышев стрелял в Ларису со словами «Так не доставайся же ты никому». В норме мы осознаем в себе разрушительную зависть, но со временем учимся ее контейнировать. Это выглядит примерно так. Я осознаю, что завидую. Это очень жгучее, разрушающее чувство. Прям хочется разрушить чужой успех. Это действительно очень неприятно, когда ты хочешь, и у тебя не получается а у другого получается. А почему я так завидую? Потому что мне не хватает в собственной жизни признания, чувства собственной ценности. Чем я могу себе помочь, чтобы с этим справиться? Если мы осваиваем эту систему обработки зависти, нам будет не страшна зависть ни своя, ни чужая. В своей внутренней психической реальности мы не будем ее бояться. Потому что в каждом из нас есть и деструктивные части, и деструктивные чувства. Вопрос – что мы с этим делаем? Существуют ли на Земле люди, для которых зависть – это сигнал и зеленый свет, чтобы разрушить то, что есть у другого? Конечно. Как правило, это люди с определенной психопатологией, например, неспособностью обрабатывать свои разрушительные импульсы, патологическим отсутствием чувства вины. Люди, лишенные эмпатии. Такие люди действительно есть среди нас. Но стоит ли из-за этого ухудшать качество своей жизни? Боюсь сама стать такой же хамкой. За нашим чувством стыда зачастую прячется незнание самих себя. Мы так долго можем считать себя неинтересными, ненужными, неважными, что не понимаем собственных чувств, их градуса, а самое главное – не доверяем им. В какой-то момент стало нетрудно отвечать тем, кто хамит и задевает, но возникла другая проблема. Как понять, что уже именно хамят или задевают, во-первых, и как не уподобиться, это во-вторых. Потому что хамство условной кассирши пережить можно, а если уподобиться и устроить перепалку, то неприятно от собственной невыдержанности. И вообще у нее работа может сложная, а уровень культур низкий, как-то так. Стыдно быть злым, недовольным человеком, просить для себя, считать себя настолько ценным, чтобы учитывать свои интересы и желания. Стыдно, боюсь обидеть иногда, когда о себе просишь, бывает очень неловко, но если надо для общего дела или пациента, я мозг проем, но сделаю. Довольно часто история, когда нам проще просить и отстаивать интересы других, чем свои собственные. Наверняка вы тоже с этим сталкивались. Так работает механизм проекции. Когда у меня нет привычки заботиться о себе, и я постоянно игнорирую свои потребности, надо же найти им выход. Дай-ка я спроецирую на других, и мне полегче, и дело полезное. То есть свою собственную потребность вы накладываете как трафарет на другого человека и начинаете яростно заботиться о том, чтобы для другого человека что-то было сделано. Таким образом вы переводите фокус самих себя, потому что нуждается кто-то другой, а вы в данном случае благодетели, хорошие люди. Вот только кто позаботится о вас. Более того, у такой стратегии есть побочный эффект. Вы будете проецировать на окружающих ожидания, чтобы они догадались и помогли вам так, как вы помогаете другим. И когда окружающие не догадаются и не позаботятся, а они наверняка так и сделают, вы начнете злиться и расстраиваться. Помните, что треугольник Карпана приводит в движение именно спасатели. Спасатель часто игнорирует свои собственные потребности, зато отлично видит их у других. Как только вы начинаете заботиться о своих потребностях, понимать, как много усилий на самом деле это требует, Потребности и просьбы других людей вы тоже начинаете воспринимать иначе. Чувства не стоит выплескивать на других. Я часто слышу от человека в кресле напротив. «Ну зачем всем то, что я буду выплескивать? Кому все это нужно?» Давайте разберемся в разнице между «делиться» и «выплескивать». Вот какое мнение прислала подписчица. Трудно, может быть, в личных отношениях говорить о чувствах отрицательных, потому что не хочется быть недовольным и неприятным человеком, зная, как это выглядит со стороны. Есть подруги, критикующие много и обильно все вокруг. Ощущение, что не все чувства заслуживают выплескивания на окружающих. Во-первых, утверждение, что делиться стоит только позитивными эмоциями – огромное заблуждение. Все живые люди полны разных эмоций, и делиться можно всякими. Во-вторых, делиться не значит выплескивать. Если хочется выплеснуть, речь идет о большом объеме непереработанных чувств. Как правило, это связано с какими-то очень значимыми, неприятными или трагическими событиями. Так уж мы устроены, что способны испытывать не только умеренные чувства, Мы можем быть охвачены мощной волной гнева, ярости, ненависти, боли, ужаса или раздавлены тоской и безысходностью. Что же со всем этим делать? Конечно, в сильных чувствах мы не всегда идем прямиком к психологу, и это нормально и естественно. В последние годы хорошим тоном считается, и это явное заблуждение психпросвета, что к людям нужно поворачиваться только удобными нейтральными эмоциями а остальное нести к психотерапевту. Эта стратегия скорее про избегание, нежели про проживание эмоций внутри отношений. Самые сильные эмоции обычно вызывают у нас взаимоотношения с близкими людьми – детьми, партнерами, родителями, братьями, сестрами, друзьями. Чем ближе отношения, тем больше они должны выдерживать накал переживаний обеих сторон. К близким мы приносим самые тяжелые чувства и с ними же обсуждаем самые болезненные места в наших отношениях, потому что это касается нас. Невозможно разрешить конфликт, не погружаясь в него и решая его со стороны. Сталкиваемся мы зачастую с тем, что в одних отношениях нельзя показывать сильные чувства, в других невозможно получить никакой отклик. И тогда это не про качество эмоций а про качество отношений. Большой вопрос, имеют ли они смысл, если там нет места для разных переживаний. И все же выплескивание эмоций – это обычно порыв, это как исторгать из себя куски непереваренной еды, которая тебя стошнила. Выплескивание – это когда чувств по объему больше, чем слов, которыми это можно описать, чем сил, которые позволяют с ними справляться. Чем больше слов и чем они точнее, тем больше перерабатываются эмоции. Слова в данном случае, как желудочный сок для переваривания еды. Тем не менее, не забывайте, внутренняя емкость для переваривания чувств у всех разная. Увеличить ее можно в психотерапии, плюс отличный тренажер для увеличения емкости, упражнения на контейнирование эмоций из второй части. А вдруг мне все это кажется? САМОГАЗЛАЙТИНГ Одно из самых серьезных препятствий, почему мы молчим, это самогазлайтинг. А вдруг мне просто показалось? Невинный вопрос превращается в замок на наших губах. Ведь мы порой даже и не пытаемся спросить. Слушай, может мне показалось, что ты... Хочу прояснить. Ведь от этого вопроса точно никто не умрет. А вы уточните то, что вас волнует. Вот довольно распространенное мнение. У нас в культуре сложился одобряемый образ достойного человека. Это молчаливый-молчаливая герой-героиня, которая не станет опускаться до объяснений и капризов. Вообще не принято открывать свои потребности по мелочам. Пусть подкопятся, а вот когда накопились, тогда уже и риск возрастает. Страшно скатиться в конфликт, и что станет хуже – Страшно показаться нелепым и непонятым со своими капризами. Да и вообще, вдруг мне все это кажется, и никто мои границы не нарушал, и я зря откроюсь. Сколько раз во время сессии я слышала. Ой, ну, наверное, мне показалось, чего я прицепилась. И за все время моей работы ни разу такого не было, чтобы показалось. Как только мы начинали разбирать ситуацию и выстраивать заново причинно-следственные связи, анализировать происходящее, выяснялось, что ни одна рожденная эмоция не была случайной. И если она была очень сильной, то это явно означало что-то важное. Быть восприимчивым к себе не стыдно, быть нелепым можно, прояснять важно. Вопрос «А может мне просто кажется?» Можно заменить на «я чувствую вот это». Возможно, стоит прояснить ситуацию. Как открывать рот, называя цену за услуги. В мой кабинет часто наведываются жертвы маркетинга и коучинга. Ни против того, ни против другого ничего не имею. Главное – уметь эти способы помощи правильно готовить. Маркетинг и коучинг большей частью затрагивают когнитивную сферу – наше сознание и работают в этой плоскости. Поэтому, читая блоги и посты успешных продажников, мы понимаем, все и правда логично, вот так и надо сделать, и я заработаю в 5-10 раз больше. И люди начинают, пробуют, а потом в абсолютно разбитом состоянии приходят в кабинет психотерапевта, то есть ко мне, с вопросом, ну почему ничего не получилось? Да потому что потому что ни маркетинг, ни коучинг не учитывают объем психики человека и его бессознательное, которое и есть тот самый гигантский айсберг под водой. Сознание – лишь верхушка. Просто так искусственно назвать супервысокую цену за свои услуги или за свою работу и потом истово верить, что ее заплатят, может либо психопат, либо дурак, то есть люди, которые находятся, в огромном отрыве от собственных и чужих эмоций. И тяжело выстраивают связи между тем, что они чувствуют, и тем, что они делают. Всем остальным приходится двигаться, ориентируясь на свою психику, которая преподносит сюрпризы. На поверхности, затрагивая только мышление, мы можем осознать и вспомнить, как к деньгам относились в семье, что мы сами думаем о собственной ценности и о заработке, За что готовы брать ответственность, а за что нет? Чем мы готовы вкладываться в результат? К объему психики относится то, какое напряжение на самом деле готовы выдерживать мы, называя цену и работая за нее на протяжении определенного времени. Мы можем учитывать рынок и конкуренцию, сколько платят нашим коллегам, которые находятся примерно на одном уровне с нами. Но еще важно учитывать внутреннее состояние. Как конкретно вы себя чувствуете, работая за определенную сумму и озвучивая ее клиенту? И без этого аспекта человек со здоровой психикой не может двигаться дальше. И чувствовать внутри свое развитие, готовность к большим суммам невероятно важно, чтобы рост не уничтожил вас, не испепелил, чтобы вы его выдерживали. И для этого нужно начинать открывать рот как можно раньше. Когда вы начинающий специалист, вы называете цену ниже. По мере роста опыта клиентов вы ее начинаете увеличивать. Когда вы проявляете нестандартный подход к работе, креативность, приток клиентов становится больше, вы тоже почувствуете импульс изнутри. Пора что-то менять, например, повысить цену. Но пока вы не начнете пробовать озвучивать эти суммы, и встречаться с реакцией на них, с места вы вряд ли сдвинетесь, и никто в мире с внешней стороны не скажет вам, какая сумма правильная. А стоит ли оно того? Этот вопрос возникает всегда перед тем, как очень хочется открыть рот, неважно в каких отношениях, с мужем, начальником или парикмахером. Обычно к вопросу примешивается чувство безысходности. Когда вы начинаете открывать рот в любых отношениях, Все может измениться. Так однажды я потеряла подругу. Думала, что она очень близкая, мы дружили много лет, и дистанция в отношениях была минимальной. Все было близко. Степень откровенности, боли, радости, объятий. Казалось, что роднее и быть не может. Это же понимание практически с полуслова. Но стоило мне однажды сказать, что ее слова были мне неприятны, ранили меня. И общение прекратилось на год. На год. После нескольких лет тесной дружбы. Моя подруга просто перестала со мной разговаривать, отвечать на сообщения. И меня это потрясло. Я долго задавалась вопросом, стоили ли мои слова наших отношений. Какое-то время мне казалось, что это я во всем виновата, не смогла сдержаться, высказала недовольство и все испортила. И поэтому потеряла подругу. Это страшный момент. Хочется скорее все вернуть, как было, и даже больше. Хочется окунуться снова в иллюзию близких отношений. Почему в иллюзию? Потому что только со временем я поняла, оказывается, в нашей дружбе нельзя было проявлять недовольство, конфликтовать, проговаривать то, что не нравится. Наказанием за это был обрыв отношений, тягостное молчание. И это правда больно. Но это открыло честную картину нашей дружбы. И дружбы ли? С искреннего выражения своих чувств в отношениях начинаются изменения. Мы выражаем гнев, позволяем себе злость только с теми, с кем мы по-настоящему близки. Потому что в гневе очень много уязвимости. В гневе очень много боли. И это большая цена открытого рта, тот факт, что начнется переоценка всех тех, кто рядом с вами, всех отношений. Те отношения, которые считались близкими, могут оказаться совершенно безжизненными. И наоборот, те, где много конфликтов, и искренними и настоящими. В какой-то момент вам очень захочется назад, потому что вы будете скучать по иллюзии, по карточному домику своей жизни. Главное помнить, что прекрасен он только в воспоминаниях. На деле вам давно в нем было очень одиноко. Заключение. Мне очень хотелось написать живую книгу, которую в терапевтических целях вы сможете прикладывать к больным местам утром, в обед и вечером. Пусть она станет успокоительной таблеткой, островком спокойствия в вашей публичной жизни. Пусть она будет поддержкой и опорой в вашей карьере, отношениях, и процессе знакомства с собой. Я верю, что эта книга поможет вам нащупать свой персональный фундамент в публичности, где бы вы ни выступали и на какую бы сцену ни вышли, потому что ваша проявленность всегда будет начинаться с вас и заканчиваться вами, она будет проходить через вашу личность. Понимание того, кто вы, чего хотите, что любите и цените, чем интересуетесь. И чем больше вы будете знать, понимать и ценить себя, тем индивидуальнее будет рисунок вашего успеха. Он будет неповторим, и никакие сравнения и нарциссические уколы не смогут разрушить вашу уверенность в себе. Если вы научитесь строить глубокие отношения с собой, такие же вы выстроите и с аудиторией, и неважно, сколько у вас подписчиков и зрителей. И даже если их будет не так много, Качество вашего взаимодействия может быть фантастическим. Не бойтесь своего несовершенства, ни идеальности, ошибок. Не бойтесь своей радости и своего удовольствия. Открытый для диалога род действительно может стать началом конца для каких-то отношений. Но он же может стать новой точкой отсчета для жизни, в которой будет достаточно места для вас самих. Для жизни, в которой вас будет видно и для жизни, в которой вам будет хорошо. К упражнениям из данной книги вы можете возвращаться в любое время, выполнять их в разном порядке и выбирать те, которые вам нравятся. Я благодарю всех своих подписчиков из телеграм-канала, YouTube канала которые поддерживали меня, присылали свои правдивые истории, писали комментарии и помогали мне создать эту книгу. Буду рада вашим комментариям и откликам. И я благодарю Юлю, которая когда-то увидела мой блог и предложила написать книгу. Эта книга всегда будет большим напоминанием, что даже в самые темные времена мы можем разжечь огонь, чтобы согреться. Мы можем проявляться разными, выходить к людям не только в латах успеха, но и с разбитым сердцем в руках. Главное, чтобы мы были живыми и настоящими. И тогда отклик! Обязательно будет.